Он едва не рассмеялся, но тут же вспомнил, насколько у Айны острые каблуки. Шпашима. Айна не стала утруждаться пережевыванием и ответила прямо с набитым ртом. Лишь после этого, заметив, как смотрит на нее Ибран, она все же проглотила салат и с вызовом спросила. Ну что опять не так? Когда ты в прошлый раз ела? Вопрос почти сорвался с языка, успев остановиться вовремя. Что-то подсказало Кипрану, что спутница не оценит такого неприкрытого проявления заботы. «Нет, нет, ничего». Отмахнулся он и пододвинул к девушке свою тарелку, на ходу выдумывая правдоподобную ложь. «Забыл предупредить». «Терпеть не могу, Орехи. Так что можешь забрать мою порцию, если хочешь». Айна скептически хмыкнула. «Нет, не хочу. Но Зизи от угощения вряд ли откажется». Внезапно начавшаяся среди маленьких официантов Суматоха не позволила закончить разговор. Кипран внутренне напрягся, а расслышав кроме обезьянего визга, громкий топот множества ног и скрики в казино этажом ниже. Это могло означать лишь одно: Пора уходить! Он схватил Айны за руку и поднял из-за стола: Сейчас! Быстро! Повторять не пришлось. Айна прижалась к нему так, что со стороны они выглядели как парочка, только что решившая продолжить свидание в более уединенном месте. Один лишь Кипран чувствовал, как девушку пробрала мелкая дрожь. «Это райд шепнула она, лавируя в узком проходе между столами. «Вряд ли. Предположения в голове Кипрана сменяли друг друга со скоростью молнии, но все они сходились на одном. Будь это наше, я бы знал. Если, конечно, меня не исключили без моего ведома, но и тогда я бы об этом узнал». «Может, облава подоносу? Это объяснение оказалось Кипрану самым успокаивающим. Однако Айна тут же возразила. «Нет, будь это кто-то из наших, я бы знала!» «Вообще-то, один из ваших тут точно есть!» Напомнил Кипрон и на ходу сорвал перезрелый кислятник с единственного растущего в ресторане настоящего дерева. «Ты!» «Они ведь могут и тебя разыскивать!» «Ставлю пять к одному, что тебя смогли выследить!» «Или кто-то проговорился!» «Кто вообще знает, что ты здесь?» «Твой друг?» Нел? «В общем...» «Не мог он, я его с детства знаю». В ответ на усмешку Кипрана она поспешила добавить. «И вообще его утром арестовали. Ты не думал, что выследить могли тебя, а не меня?» «Вероятность 1 к 30. Кипран откусил кислятник, даже не поморщившись. Айна на это лишь пробормотала что-то себе под нос. Из окна ресторана даже при беглом взгляде можно было заметить несколько моторок, явно не принадлежавших посетителям этого здания. Темно серые, стонированными стеклами без всяких опознавательных знаков. Таких не держали ни в гвардии, ни в известных Кипрону ведомствах. Топот уже слышался на лестнице у входа в ресторан. Кипрон наглянулся в поисках другого выхода. Вдруг кто-то дернул его за рукав, заставив остановиться от неожиданности. Лишь опустив взгляд вниз, он увидел всячески старающегося привлечь внимание недавнего хвостатого друга. Зизи, мы уходим, малыш шепнула Айна, на что официант замахал лапами, указывая на стену за стойкой бармена. «Кажется, нас решили проводить?» улыбнулся Кипр, глядя, как приоткрылась незаметная раньше дверь. «А вот теперь ты точно заслужил благодарность, Зизи». С этими словами он быстро приложил карточку оплаты к прикрепленному на поясе официанта терминалу. Зизи радостно взвизгнул, подпрыгнув на месте, дождался, когда его подопечный нырнул в потайной коридор и закрыл за ними выход. Доносившиеся из казино возгласы, которые теперь стали отлично слышны, мало походили на обычный игровой шум. Кипрон с трудом подавил желание хоть одним глазком взглянуть, что все-таки происходит. Риск, конечно, дело благородное, но сейчас момент совсем не подходящий. Однако Айне, похоже, считала иначе. Подбежала к небольшому окошку в двери, через которое был виден зал казино так быстро, что Кипрон не успел отреагировать. «Там... Там...» Она отпрянула от двери, судорожно глотая воздух. Они! Вот этого я и боялся! С досадой подумал Кипран. Надо было уходить, не оглядываясь. Потом расскажешь: Пошли! Он потянул несопротивляющиеся Айны за собой по лестнице, петляющей в пустоте между наружной и внутренней стенами здания. Совсем рядом, за перегородкой, раздался громкий стук падения. От неожиданности Айна отступилась и чуть не покатилась с лестницы, подвернув ногу. Лишь в последний момент она успела схватиться за перила и удержаться от падения. «Все нормально», – на всякий случай уточнил Кипран. Айна молча кивнула, сделала шаг, но вдруг беззвучно всхлипнула и опустилась на ступеньку. «Понятно, значит не совсем», – тихо сказал саму себе Кипран. Вот только что делать с испуганной девушкой на грани истерики, он понятия не имел. Этажом выше послышался чей-то командный голос. Времени на размышления не оставалось совершенно. «Иди вперед, я догоню». Айна вытерла глаза рукавом и натянуто улыбнулась. «Все нормально, правда». Дешевая обман, на который Кипрон не купился. «Ну уж нет, пойдем вместе», – твердо заявил он и забрал у Айны туфли, еще раз поразившись в высоте каблуков. «Так будет гораздо быстрее». Поняв, что спорить бесполезно, Айна босиком поспешила вслед за Кипраном. Как оказалось, потайная лестница вела в освещенный мигающим от сырости лампами подвал, точнее, длинный коридор с покрытыми облупившейся краской стенами. Впереди, будто где-то вдалеке, слышался шум проезжающих моторок, подсказывая беглецам направление. И ни одного признака облавы, проходящей в здании над ними. Успокаивающая тишина Однако не могла обмануть и заставить потерять бдительность. 10 шагов на запад, затем резкий поворот на юг, еще двенадцать шагов до развилки. Кипран зажмурился, представив расположение зданий в округе. Прямо над ними должен быть небольшой парк с фонтаном. Если удастся выйти на поверхность незамеченным, то затеряться среди гуляющих и вовсе не составит труда. Оставалось только подивиться предусмотрительности тех, кто делал этот потайной ход». Кипран указал спутнице на едва заметные следы трех человек, свернувших по коридору направо совсем недавно. Ему даже послышался скрип тяжелой двери этажом выше. Похоже, они с Айной сегодня были не единственными удачливыми беглецами. «Нам туда», — согласилась с его невысказанной мыслью Айна и направилась к едва видневшимся в конце очередного длинного коридора каменным ступенькам. Приоткрытая дверь так и манила выйти поскорее на улицу, подальше от происходивших в здании ужасов, о которых Кипран мог только догадываться. Айна чуть было не поддалась этому желанию, но он вовремя преградил ей путь. «Подожди. Вдруг там засада?» Слишком сложно прогнозировать действия тех, о ком абсолютно ничего не знаешь. Однако он не ошибся. У дома через дорогу сквозь кусты можно было разглядеть две одинаковые затонированные серые моторки. «Кто же вы такие?» Снова и снова крутилось в голове один и тот же вопрос, на который Кипр находил лишь два возможных варианта ответа. И оба они совсем не радовали. Либо кто-то из наших втайне от остальных ведет свою игру, либо вмешалась третья сторона. Бред какой-то. Он стряхнул головой и, оглядываясь, шагнул на улицу, где его тут же обдал теплый ветерок. Предусмотрительные ребята тут все построили. Нервно хихикнула Айны, становясь рядом. В тени декоративной пещеры, об истинном предназначении которой, похоже, никто не догадывался, Киприн не мог с ней не согласиться. Мимо буквально в нескольких шагах по дорожкам гуляли люди и не обращали внимания на беглецов. Никто, кроме нескольких, вычислить которых среди прохожих можно было лишь внимательно присмотревшись. «Вон они!» Кипран кивнул в сторону двух крепких парней, осматривающихся вокруг, явно не с целью полюбоваться красотами парка. Айна кивнула и отступила глубже в тени. Стоило парням подойти ближе, как Кипран приобнял ее и почти полностью загородил собой, продолжая начатую еще в ресторане игру во влюбленную парочку. Высчитав время, которое понадобится преследователям, чтобы уйти достаточно далеко, он намеренно подождал чуть дольше и лишь после этого отпустил Айна из объятий. «Не желаете немного пройтись, юная леди?» Под недовольное ворчание спутницы, Кипрон взял ее под руку. Но не успели они пройти нескольких шагов по тропинке между клумбами, как Айна вдруг нахмурилась. «Юная леди желает свалить отсюда подальше!» Кипрону оказалось достаточно одного взгляда в том направлении, куда смотрела Айна, чтобы тоже насторожиться. Прямо по курсу, укрытая дымкой, виднелась еще одна из одинаковых, уже знакомых моторок, из которой кто-то выходил как раз в этот момент. Весьма похвальное желание, не смог не согласиться Кипран. Они едва успели нырнуть в кусты, чтобы остаться незамеченными. Новые преследователи, как назло, направлялись в их сторону. Кипран огляделся по сторонам в поисках пути отхода, но Айна оказалась быстрее. «Сюда!» она потянула его в почти незаметный темный переулок. Что, появились идеи, где продолжить свидание? Протискиваясь в узком проходе, между домами, на бегу, разговаривать оказалось не слишком удобно. Но Киприн все же не мог сдержаться. Вроде того, не замедлило подтвердить Айны. Там, где нас точно искать не будут. Только не особо радуйся. Переждем немного и разойдемся, откуда пришли. Спустя всего пару минут петляния по закоулкам, они оказались на берегу реки, под мостом, по которому проезжали грузовые моторки, наполняя все вокруг непрерывным гулом и черным шлейфом выхлопов. Как оказалось, убежище в этом неприглядном, усыпанном камнями уголке нашли еще несколько собравшихся вокруг костра человек, кутающихся в лохмотье. «Какого лешего вы тут забыли, детишки?» Прошмакал беззубый старик, не слишком дружелюбно глядя на новичков. «Заноза, ты чего? Это же я!» Айна сняла парик и кинула его в костер. «Зенк, протри, а то уже своих не узнаешь!» «А, ну да!» Старик тут же потерял к пришедшим всякий интерес, лишь бросил «Присоединяйся!» «Мы тут в сторонке посидим!» Кипро натащил Айны подальше, после чего шепнул «Вот уж не думал, что ты тут за свою!» Айна пожала плечами. «Когда скрываешься, компанию выбирать не приходится!» «И то верно!» Согласился Кипран и достал из внутреннего кармана куртки бутылку, прихваченную из ресторана. «Ты как насчет продолжения?» Время пролетело незаметно. На горизонте уже забрезжил рассвет, компания бездомных давно уснула, а импровизированный пикник только-только собирался подходить к концу. Кипран посмотрел на уставившуюся замутненным взглядом в одну точку, уже слишком долго молчащую спутницу, и решил, что пришло время задать вопрос, который волнует его уже несколько часов. «И все-таки...» Кипрон забрал опустевшую бутылку из рук вцепившиеся в нее девушки. «Где ты раньше видела тех молодчиков? Ну, тех, которые в казино были. Не прикидывайся, что не понимаешь». «Я разве говорила, что их видела?» – слегка заплетающимся голосом спросила Айна. «Нетрудно было догадаться», – пожал плечами Кипран. «Если ты знаешь, а я понятия не имею, кто они». Айна пошарила вокруг рукой в поисках бутылки, но вскоре вынуждена была разочарована вздохнуть. «Мы тогда готовились переезжать. На север, да. Всей семьей. И еще соседи наши. Тайком хотели все провернуть, конечно, но кто-то узнал. Потом пришли они. Забрали всех. Только я спрятаться успела». «Забрали? Их что, куда-то увели?» «Угадал». Она неожиданно замолчала, усмехнувшись. Только я, кажется, еще не настолько пьяна, чтобы это рассказывать. Однако для Кипрана эта информация оказалась вполне достаточно, чтобы сделать весьма неутешительные выводы. Ему нечего сказать. Лэнси в очередной раз со всей силы стукнула молоточком по куску мяса, уже превратившемуся в тонкую отбивную. Обернулась на звук шагов, вошедшего на кухню Джея. «Нет, ты представляешь?» Она указала на прозрачный шар с очередным запрятанным в нем посланием от заговорщиков. «Передали, что ему нечего сказать?» «Понял уже, понял». Он подошел ближе, с опаской глядя на последствия учиненной над мясом расправы. «По-моему, с него уже достаточно, тебе не кажется?» «Кстати, а где мама?» «О?» Лэнси рассеянно перевела взгляд Джея на молоточек в своей руке. По делам вышло вроде, скоро вернется. Усевшийся напротив Джей забрал у нее молоточек и отложил его подальше. Неужели ты думала, что человек, который поджег дом вместе с людьми, захочет вот так просто с тобой встретиться? Вопрос, попавший в самую точку. До сих пор Лэнси удавалось гнать его от себя, как что-то несущественное и совсем не заслуживающее внимания. Но теперь, когда это было произнесено вслух, Больше не удастся игнорировать очевидное объяснение. «Я не верю». В глазах защипала. «От слишком острых специй, наверное». Не верила, что это он. Но теперь-то убедилась. Неприкрытое ликование, отразившееся на лице Джея, показалось хуже самого горького из всех возможных отваров. Не хватало только победного, я же говорил. «Знаешь, чего мне сейчас хочется?» Лэнси отошла к окну, лишь бы только не смотреть на собеседника. Говорить, глядя на прохожих, которые с такой высоты казались игрушечными, стало гораздо проще. Пойти в 25 пятый час и рассказать правду, что он жив и опасен и ходит где-то среди нас. Там будут рады такому интервью. «Даже не думай!» В голосе Джея прозвучала такая паника, что Лэнси удивленно обернулась. Тебя сразу же объявят сумасшедшей. Доказательств-то нет? «Точно. Никаких!» – вздохнула Ленси. «Да не собираюсь я никуда идти. Это так, просто мысли вслух». Она вернулась к столу и попыталась сосредоточить все мысли на приготовлении обеда. Получилось не очень. А когда противень с мясом был отправлен в духовку, поводов отвлечься и вовсе не стало. «Знаешь...» Заговорил Джей до этого несколько минут, молча крутивший в руке шар сообщения. «Ты зря расстраиваешься». «Да, он послал тех, кто про тебя рассказал. В этом ничегошеньки удивительного. А вот если ты обратишься к нему сама, лично...» «Как это?» – заметно оживилась Лэнси. Джей протянул ей шар. «Тут говорится, что ты сегодня снова встречаешься со своими новыми друзьями, так?» Увидев, как Лэнси усмехнулась, он продолжил поучительным тоном. «Да-да, привыкай считать переселенцев своими друзьями. Хотя бы временно. Если, конечно, хочешь, чтобы они приняли тебя за свою. Ну, допустим. И что ты предлагаешь?» «Все очень просто». Джей постучал по столу, лежащий там вилкой. «Пусть они дадут тебе один из своих коммуникаторов. Неважно как, но упроси их. «Так ты сможешь обратиться к Берту напрямую, причем остальные переселенцы это услышат». «Точно!» У Лэнси будто выросли крылья от вновь обретенной надежды. «Он уже не сможет меня игнорировать». «Тебе придется ответить мне, Берт». Эта мысль отлично согревала Лэнси прохладным вечером, пока она шла к назначенному месту встречи. На этот раз оно находилось совсем в другом конце города, почти на окраине среди трущоб. Лэнси так и не смогла заставить себя поехать в переполненной людьми моторке, хоть Джей и уверял, что человек ни за что не сможет пройти такое огромное расстояние пешком. Он вообще чуть было не отправился вместе с ней под предлогом А то пропадешь. Так-то из своего поселения ходила на ярмарки гораздо дальше, а в дремучем лесу вообще чувствовала себя как дома, лишь посмеялась над этим предостережением. Пугало ее совсем не это. Еще недавно казалось, что научиться ориентироваться на улицах такого огромного города будет просто нереально. Как вскоре выяснилось, если представить дома как деревья в лесу, а дороги как протоптанные людьми тропинки, все становится гораздо проще. Только от шума и людского мельтешения поначалу немножко кружилась голова. «Переходи дорогу только там, где увидишь световые столбы». Данные Джейм перед самым выходом инструкции вспомнились с трудом. «Дождись, когда столб загорится синим, и тогда можешь идти». «Но только не на оранжевый свет». Лэнси остановилась на краю широкого шоссе, напоминающего бурную горную реку. «А точно он говорил про синий?» Она неуверенно посмотрела на светящийся оранжевым столб, но не собирающиеся останавливаться моторки. «Видимо, да, придется подождать». Поворот за поворотом, квартал за кварталом – Шла она, держа направление на юг. Так, судя по просмотренной дома карте, можно было выйти к нужному району. Наконец, широкая, сверкающая огнями улица за перекрестком сменилась пустырем, через который вела едва присыпанная гравием дорожка. Лэнси закатала штанины, чтобы не запачкать новые брюки. Благо, хоть за ботинки можно было не волноваться. Это была единственная вещь из прошлой жизни, которую Лэнси удалось отстоять в нелегкой борьбе. Остальную одежду Джей, как и грозился, отправил на свалку еще вчера. Стоило Лэнси сделать всего несколько шагов по пустырю, как в окне двухэтажного барака в конце тропинки появился световой луч, указывающий на возвышающуюся поодаль водонапорную башню. «Никак не можете без фокусов, да?» – проворчала Лэнси себе под нос. Плюнув на отсутствие дороги, разбросанные повсюду осколки кирпичей и слой пыли высотой по щиколотку – она пошла напрямик. «Неважно, как, но упроси их». Вновь вспомнились слова Джея. «Вот только сказать проще, чем сделать». Приближаясь к башне, Лэнси все пыталась придумать для новых знакомых подходящие слова, которые бы их убедили. Как назло, на ум ничего не приходило. Башня встретила настороженным молчанием. Лэнси подумала было, что по ошибке пришла туда, где никого нет и быть не может. Но... Помещение было слишком хорошо прогрето для безлюдного. Валяющиеся в углу упаковки от свежего, судя по указанной дате обеда, выдавали, что здесь все же кто-то был. И совсем недавно. Что-то спугнуло их? Или... Внезапно в голову пришло объяснение, от которого Лэнси обиженно нахохлилась и села на у окна ящик. «Спасибо огромное за гостеприимство», – нарочито громко сказала она. В ответ... По прежнему тишина ну и ладно я терпеливая оставалось утешать себя лишь этой мыслью и ждать столько сколько понадобится даже если придется просидеть до утра однако много времени не потребовалось терпение переселенцев оказалось не столь прочным лэнси поняла это когда услышала тихий шорох со стороны улицы медленно подошла к двери дернула и обнаружила «Что заперта?» «Эй, что еще за шуточки?» Она несколько раз со всей силы дернула дверь, безуспешно. «Откройте!» Даже после того, как она стала колотить в дверь, никто не ответил. Страха не было и в помине. Лэнси с удивлением поняла, что если еще недавно в ужасе застыла бы, не представляя, как быть, но теперь на автомате ищет выход. Она подошла по очереди к каждому из пяти окон, подергала ручки и уже смотрела наверх, где сквозь прохудившуюся крышу виднеется хмурое небо. «Не делай глупости, девочка!» Чьи-то руки сдернули Ленси вниз, когда она уже начала забираться по стене. Ленси с облегчением выдохнула. Все-таки лазить по крышам ей не слишком хотелось. Обернулась. Перед ней была молодая женщина, всем своим видом напоминающая хищную птицу позади, будь то телохранители, молчаливо стояли двое похожих друг на друга, как братья долговязых парней. «Меня предупреждали, что ты прыткая, но чтобы настолько?» Женщина усмехнулась краешком губ. «А вы всех новичков для проверки запираете?» Лэнси не посчитала нужным скрывать свое негодование. «Хотели глянуть, выполнишь ли ты уговор или позовешь свой прицеп на помощь?» – отозвался один из телохранителей. «Прицеп?» Лэнси даже растерялась от услышанного. «Вы о чем?» «Это мы тебя должны спросить». Парень сделал шаг в сторону Лэнси, которая инстинктивно попятилась, не ожидая ничего хорошего. К счастью, женщина сделала ему знак остановиться. «Погоди, прыгун, не горячись». Она внимательно посмотрела на Лэнси и вдруг перестала выглядеть угрожающе. «Ты правда не знаешь?» Увидев, как Лэнси решительно замотала головой, Она прошептала одними губами. «Похоже, правда». «Ладно, неважно, раз сегодня ты пришла одна». «Я Дэра, кстати». Ленси, коротко кивнула Лэнси. «Знаю, уже наслышана». Дэра ответила точно таким же кивком. «Не каждый день у нас появляются те, кто жил возле барьера, так что у меня к тебе полно вопросов». «Так и думала, что им от меня что-то понадобится». Лэнси почувствовал легкую досаду от услышанного. Не стали бы они просто так соглашаться навстречу. Хотя, мне-то от них тоже кое-что нужно. Так что... Она с ногами забралась на ящик и вызывающе посмотрела на Дерро. «Каких, например?» «Например...» Недобро прищурившийся телохранитель подошел так близко, что Лэнси почувствовала исходящий от него запах дешевых папирос. «Кто тебя к нам подослал и зачем?» На этот раз Дэра помедлила, не став его останавливать. Словно ее точно так же интересовал этот вопрос, хотя она и пыталась всячески это скрыть. Лэнси сглотнула застрявший в горле комок. «Никто меня не поцеловал. «Стань для них своей», – прозвучал в голове голос Джея, подталкивая вперед. «Мы тебе верим». Слова Дэры должны были успокоить, но получилось не особо. Дэра строго посмотрела на своего спутника. «Верим, правда же, Прыгун?» Тот лишь молча насупился, предоставив Дэри вести дальнейший разговор. «Сначала расскажи, что тебя связывает с южным перебежчиком?» Увидев на лице Лэнси недоумение, она поправила сама себя. «Ну, с Бертом, то есть. Зачем его ищешь?» «Я...» Лэнси стушевалась и замолкла. «Как объяснить в нескольких словах то, в чем и сама до конца не уверена?» Особенно, когда от нахлынувших воспоминаний вдруг пропал голос. Лэнси усиленно делала вид, будто изучает свои ботинки, прекрасно понимая, что от нее ждут ответа. Однако сил сказать хотя бы слово она не находила. Неловкое молчание прервал шум с улицы. Оба телохранителя Деры повернулись на звук, насторожившись. Неуловимая, отчетливо ощутимая тревога наполнила помещение. «Мы не ждем гостей». Тихо проговорила Дэра и сделала парням знак посмотреть в окна. В тот же миг, соскочив с ящика, Лэнси инстинктивно стала озираться в поисках хоть какого-то укрытия. Однако Дэра успокаивающе положила руку ей на плечо. Как раз в этот момент один из телохранителей дал отмашку. «Спокойно, это наши!» «Ох ты ж!» Не говоря больше ни слова, он подбежал к двери и отпер ее. Остальные даже не успели опомниться – Почти сразу в помещение буквально ввалились двое вчерашних знакомых Лэнси. Она обрадовалась было, но тут же поняла, что тут явно что-то не так. Женщина опиралась на своего напарника, согнувшись и беззвучно охая при каждом шаге. «Сюда было ближе, чем до убежища», – быстро ответил мужчина на невысказанный вопрос Дерры. «На нас напали». «Пить», – едва слышно пробормотала женщина, прижав руку к животу. Стоило телохранителю потянуться к бутылке с водой, как Лэнси с Дэрой хором, не сговариваясь, воскликнули. «Нет! Давай ее сюда!» Дэра указала на угол комнаты, который уже расчищала Лэнси. Все происходило, словно в тумане. Лэнси действовала, не задумываясь, ведь каждая секунда промедления могла стоить слишком дорого. Она положила кофту под голову женщины, отвела в сторону руку, которой та зажимала рану. Женщина вдруг забилась в судорогах так, что Лэнси пришлось отпрянуть назад, рискуя получить случайный удар. «Держите ей руки!» Быстро скомандовала Дэра, указания которой поспешили выполнить оба телохранителя. Лэнси же тем временем достала из сумки бутылочку с сильным снотворным, которое всегда носила с собой. На мгновение ей даже показалось, будто кто-то глубоко внутри подсказывает, что и как нужно сделать. Дэра нахмурилась было – Но, как только увидела красноватый цвет жидкости, кивнула, позволив влить несколько капель в рот раненой. Всего через несколько мгновений женщина затихла, и все смогли выдохнуть спокойно. «Кто напал, ты видел?» – спросила Дера, задирая рубашку раненой соратницы и осматривая повреждения. «Гвардейцы?» «Не они, нет». Сейчас в глазах мужчины не было и капли той холодности, что вчера заметила Лэнси лишь растерянность. «А ведь и правда. От гвардейских пистолетов не остаются такие странные ожоги по краям», поняла Лэнси. «И крови почти нет. Это единственное, что хоть немного утешало. Ведь иначе женщина уже была бы мертва». «Кинт, давай заначку», скомандовала Дэра мужчине, приветшему раненую. «Живее и не говори, что у тебя нет». Кинт мгновенно опомнился и достал из кармана небольшую бутылку, от которой тут же пахнуло спиртом. Лэнси не понадобилось лишних напоминаний, чтобы подать Дерре сложенный в несколько раз платок, который послужил своеобразным компрессом. «Если это не гвардейцы, кто тогда?» Даже сейчас Дерра не отвлеклась от вопроса, больше всего интересующего и саму Лэнси. Но Кинт мог лишь пожать плечами. На них не было формы. И на простых бандитов не похоже. Слишком уж профи. Он в замешательстве потер подбородок. «Она поправится?» Дэра не стала отвечать сразу. Вместо этого пристально посмотрела на Ленси, которая вдруг будто оказалась на проверке перед строгой комиссией. «Вдох. Выдох. Рана неглубокая», — после секундной паузы заговорила Ленси. Один из телохранителей собрался было прервать ее, но Дэра знаком остановила это намерение. Ничего серьезно не повреждено. Как будто так специально стреляли, чтобы не убить, хотя бы сразу. Похоже на то. Задумчиво произнесла Дэра, приподняв обеззараживающий компресс. Но у нее сильный шок, так что если быстро не подлатаем, договаривать то, что и без того было ясно, не было необходимости. Ну так сделайте что-нибудь! воскликнул Кинд, нервно меряя шагами комнату. Вдруг резко остановился Знаешь Говори, не тяни С нескрываемым раздражением Бросила Дерра Это странно Но они ведь и правда Стреляли не на поражение Ранили А потом пытались ее с собой забрать Мы оттуда едва ноги унесли И правда странно Однако Лэнси сейчас было Совершенно некогда задумываться над этим Она просто сделала себе мысленную зарубку, пока искала в сумке нитку с иголкой. Пусть сейчас рано и обеззаразили, но оставлять ее незашитой надолго было нельзя. «Справишься?» — это было единственное, что спросила Дерра, на что Лэнси кивнула. «Не в первый раз. Осталось лишь на время отключить все эмоции и забыть, что перед ней человек. Всего на полчаса, но и этого оказалось достаточно для спасения жизни». Жизни, которую едва не отняли неизвестные люди по непонятной причине. В один миг гвардейцы перестали казаться самой страшной угрозой, уступив это место тем, кто стреляет без видимой причины, не тратя время на объяснение. «Зачем вы это сделали?» Не переставала думать Лэнси, возвращаясь домой по пустынным улицам, скрытно сопровождаемая несколькими переселенцами для ее же безопасности, как пояснила Дерра. Отделаться от мысли, что это было далеко не последнее нападение, никак не получалось. Как не получалось и перестать оглядываться на каждый шорох. Когда не знаешь, что ожидать, хуже придумать просто невозможно. Лишь когда Лэнси закрыла за собой дверь квартиры, смогла выдохнуть спокойно. В тот же миг в прихожей появился Джей, подпрыгивающий от нетерпения. Однако одного вида Лэнси, без сил опустившийся на пуфик, оказалось достаточно для того, чтобы воздержаться от вопросов. Джей взял у нее испачканную в пыли кофту и быстро шепнул. «Мама думает, ты ходила к друзьям, в гости». Что, в общем-то, было почти правдой. Теперь, когда из прошлой жизни у Лэнси никого не осталось, переселенцы стали ее новыми и единственными друзьями. Вышедшая из своей комнаты с сукаризной указала на часы. Лэнси виновато развела руками. «Извините», «Я заболталась, про время совсем забыла». «Когда она научилась так бессовестно врать?» Лэнси не могла сказать этого точно. Но и рассказать сейчас все, как есть, она не могла. По крайней мере, при Варьете. Пришлось сделать вид, что все в порядке. Хотя, судя по встревоженному виду Джея, вышло не особо убедительно. «Мы волновались, не делай так больше», — с притворной строгостью ответил Джей и потолкнул ее в сторону спальни. «Иди спать». Уже поздно. До чего же хотелось возразить, что уснуть после случившегося будет просто невозможно. Но нельзя. Лэнси молча ушла в комнату и там, оставшись в одиночестве, позволила себе плюхнуться на кровать, зарывшись головой в подушку. Она даже не услышала, как через некоторое время в комнату зашел Джей. Испуганно обернулась лишь на скрип прикрытой двери. А теперь рассказывай. Он присел рядом на край кровати. И во всех подробностях. Лэнси вынула из сумки, полученные от переселенцев коммуникатор. Сказали это, чтобы я всегда могла быть на связи. Но Джей этот ответ, похоже, не устроил. Он покрутил в руках коммуникатор, будь то диковинную игрушку, отложил его в сторону и покачал головой. «Я ведь не об этом. Не только об этом спрашиваю. Что-то случилось, я вижу». Невидимая преграда, до сих пор заставляющая Лэнси держаться, вдруг рухнула, оказавшись недостаточно крепкой. Весь поток накопившихся эмоций был выплеснут на бледнеющего с каждой минутой Джея. Под конец Лэнси не выдержала и остановилась, не договорив. «Зря я тебе рассказала», – расстроилась она, на что Джей обиженно фыркнул. «Попробовала бы не рассказать». «Ага, ты по меня всю душу вынул». Лэнси невольно улыбнулась и только теперь по-настоящему ощутила, что находится дома. Но все же было одно незаконченное дело, которое не давало расслабиться. «Коммуникатор!» Она протянула руку. «Отдай его мне, я запишу сообщение». «Прямо сейчас?» Удивился Джей. «Ты уверена, что это хорошая идея?» «Абсолютно». «А вообще, знаешь что?» Лэнси откинула волосы назад. «Мы заснимем все на видео». «Хочу, чтобы Берт взглянул мне в глаза, раз не хочет встретиться лично». «Пожалуй...» Джей в задумчивости почесал затылок и вдруг радостно улыбнулся. «Да, так будет даже лучше. Только нужно подготовиться. Я справлюсь». Джей скептически хмыкнул и направил на нее камеру коммуникатора. «Хорошо, давай попробуем». «Берт...» «Или как там твое настоящее имя?» «Ты должен со мной поговорить». «Даже если не хочешь». Слова вдруг застряли в горле. Она была уверена, что сможет высказаться, но вместо этого лишь беззвучно открывала рот, будто рыба. «Все это неправильно, совсем неправильно». Наконец, поняв, что попытки бесполезны, она умоляюще посмотрела на Джея. «Выключи. Я... я не могу». «Так и думал», вздохнул Джей. «Потому и набросал текст, пока тебя не было». Лэнси мельком взглянула на переданный Джейм блокнот с заметками, но тут же поняла, что буквы никак не хотят складываться в слова. Пришлось крепко зажмуриться, чтобы сосредоточиться. «Не спеши», — подбодрил ее Джей. «Все нужно сделать как следует». «Мне это совсем не нравится», — неуверенно проговорила Лэнси. «Ты написал... совсем не то». «Возможно, но это точно привлечет его внимание». «Ты ведь этого хочешь!» Лэнси еще раз перечитала текст и вынуждена была согласиться. Попытка номер два. Она села поудобнее, выпрямив спину. «Как я выгляжу?» «То, что надо!» Джей поднял вверх большой палец и включил камеру. «Мое послание адресовано человеку, известному как Южный Перебежчик», заговорила она ровным голосом. «Человеку, который обманул меня и, возможно, обманывает всех вас». Одобрительный кивок Джея помог продолжить зачитывать чужие слова. Глава девятая. Послевкусие праздника. Ему всегда казалось, что он такой один. Приятно чувствовать себя уникальным хоть в чем-то. Как выяснилось, он был всего лишь одним из... скольких. Сложно было сказать, да и в сущности нет никакой разницы. Или все же есть. После таких новостей волей-неволей приходится многое переосмыслить. И ведь даже нельзя возмутиться тому, что его обманули. Они ничего не обещали и не обнадеживали, предоставив выбирать самому. Обижаться он мог лишь на себя, если бы он действительно так считал. Тогда все было бы гораздо проще, но в жизни вообще никогда ничего не бывает просто. Он уже давно это усвоил. Потому и приходится устраивать эти сеансы самовнушения, глядя на отблески барьера вдалеке. Сегодня тусклого и почти невидимого. До да чего же гудит голова? Совсем скоро наступит рассвет, а глаза сомкнуть так и не удалось. Слишком многое случилось за прошедший день. Слишком много ненужных мыслей крутится в голове, мешая отправиться спать. Он прислушался к мирному сопению рядом и достал коммуникатора. Пришло время начать задавать вопросы. «Много у вас таких, как я?» На быстрый ответ надеяться не приходилось. Он ведь даже не имел представления, по какому времени живет тот, кто отдает приказы. Однако сообщение пришло почти сразу. «Достаточно», — как он и предполагал. Сонное сопение стало беспокойным. Трудно тайком присматривать за тем, кто спит так чутко. Решив лишний раз не испытывать судьбу, он спрятал коммуникатор в карман и переждал некоторое время, прежде чем задать следующий вопрос. «Почему вы раньше не говорили?» Как хорошо, что текст не может передать интонации. Тому, кто это читает, вряд ли понравилось бы его искреннее недовольство, которое оказалось трудно скрывать. «Ты не спрашивал». То ли у него разыгралось воображение, то ли за этими словами была плохо замаскированная насмешка. Хорошенько об этом поразмыслить он не успел, ведь сразу следом прилетело требовательное – «Как продвигается выполнение задания?» В переводе. «Хватит интересоваться тем, что тебя не касается. Не отвлекайся от дела». Он хмыкнул и напечатал длинный отчет, в котором рассказывал все, что смог узнать за день. Но в последний момент передумал отправлять сообщение, написав лишь «Ловушка поставлена. Скоро вас ждет большой улов». «С них и этого будет достаточно. Остальное пусть будет приятным сюрпризом». Если он хочет по-прежнему быть нужным, придется держать важную информацию при себе. Хорошо, но не слишком медленно. Уверен, что сумеешь. Ответ, который следовало читать как «Не испытывай наше терпение, ведь мы всегда можем тебя заменить». Нет, не могут. Он не позволит. Не в этот раз. Сейчас это его личное дело, с которым он должен разобраться сам. Могли бы и не переспрашивать, я вас никогда не подводил и подводить не собираюсь. И пусть на этот раз все немного иначе, совсем иначе, если быть честным, но он обязательно сделает то, что должен, несмотря ни на что. Утро наступило раньше, чем хотелось Лэнси, с первыми лучами восходящего солнца, попавшими на лицо. Все еще не открывая глаза, она попыталась вспомнить, что же сегодня снилось, но не смогла. Осталось лишь смутное ощущение беспокойства, безо всякой видимой причины. Может, все дело в произошедшем вчера? Мысли об этом казались тяжелым грузом на плечах, который хотелось поскорее с себя сбросить. Лэнси села на кровать, протерла глаза, открыла. И снова протерла, не веря в увиденное. На столике у кровати стоял изумительной красоты букет, настолько большой, что скорее походил на цветочную клумбу. Лэнси даже взвизгнула от неожиданности, чем тут же вызвала начало переполоха. Первым в комнату заглянул Джей, улыбающийся во все тридцать два зуба. «Доброе утро, Засоня!» «Почему это сразу Засоня?» – притворно обиделась Лэнси. «Еще же рано совсем!» «И что за повод для вот этого?» – она указала на букет. Джей всплеснул руками и обернулся в сторону коридора. «Мам!» «Иди сюда, надо объяснить Лэнси, какой сегодня день». «Какой день? А правда, какой?» Собрать мысли в кучку оказалось не так-то просто. Пока она пыталась окончательно проснуться, в комнату зашла Варьетта с перевязанной лентой красной коробочкой, чем запутала окончательно. «Все еще не понимаешь?» – улыбнулся Джей. «С днем рождения! И раз уж теперь ты часть нашей семьи, то будем придерживаться традиции». При этих словах Варьетта достала из коробочки старинный золотой кулон в виде ящерки, и пока Лэнси не успела опомниться, надела ей на шею. «Но ведь он не сегодня!» Ленси в растерянности глядела на диковинную вещицу из тех, что вблизи никогда не видела. «Да и вообще ни к чему все это!» «Теперь у тебя день рождения может быть, когда захочешь!» «Мама предложила, и я подумал, а почему бы и нет?» Пожал плечами Джей, переглянулся, с попытавшейся возразить Варьетты и тут же остановил ее. «Это ведь твоя идея была, мам. Зачем скрывать?» Солнце отражалось от маленького синего кристалла, глаза золотой ящерки, завораживая. «Спасибо, но...» Лэнси перевела взгляд с Джея на Варетту. «Это точно удобно?» Джей на это только фыркнул. «Как будто тебе раньше подарков не дарили». Он вдруг остановился и удивленно поднял брови. Что, серьезно не дарили? Таких дорогих нет, нехотя призналась Ленси. Это была лишь часть правды. До сих пор все ее подарки были простенькими, исключительно практичными и непременно нужными. Бабуля ведь не одобряет? Не одобряла без делушек, даже настолько красивых. От воспоминаний о прошлой жизни весь восторг тут же улетучился. «Оставив лишь грусть. «Если стесняешься, то можешь считать это амулетом, или...» Джей на секунду замялся, припоминая нужное слово. «Как вас в деревне такие штуки называют?» «Оберег». Лэнси недовольно фыркнула на такое предложение. «Только не думай, что если я выросла в поселении, то верю в такие штуки». «Да ладно тебя», — отмахнулся Джей, тут же прерванный, начавший объяснять что-то жестами варьеттой. «А, точно, чуть не забыл, тебя на кухне ждет еще один сюрприз, так что одевайся понаряднее, а мы будем тебя ждать». Варьетта в знак подтверждения достала из шкафа длинное, расшитое причудливыми узорами платье из удивительно легкой ткани, при виде которого у Лэнси загорелись глаза от восторга. Лишь в первое мгновение. Чересчур красиво для нее. Настолько, что боязно даже прикоснуться, не то что надеть. Но Джей с матерью, похоже, не считали это чем-то особенным. «Зачем все это?» Только и сумела выговорить она в недоумении. «Все-таки совершеннолетие не каждый день бывает, правда?» Пояснил Джей и тут же удалился из комнаты вслед за матерью, не дав Лэнси возможности возразить. Оставшись, наконец, в одиночестве, она осторожно приложила платье к себе, не решившись примерить, и вдруг ощутила себя куклой. Которые играют, переодевая в красивые наряды. От этого чувства стало не по себе, так что платье было оставлено аккуратно разложенным на кровати, сама же она оделась попроще. Я, конечно, извиняюсь, но это для меня уже слишком начала она оправдываться, входя в кухню, и тут же замолчала, увидев на столе огромный праздничный торт. Варета с понимающей улыбкой указала на стул после чего прожестикулировала то, что Лэнси поняла так. «Вот теперь можно начинать праздновать». «Слишком что?» С едва скрываемым ехидством прошептал Джей, пока его мать разрезала торт. «Да неважно. Просто непривычно, когда кто-то для меня столько делает просто так. Значит, привыкай». Проще было сказать, чем сделать. Все это казалось чересчур странным. Чужой дом. «Чужие люди, которых она не знала еще несколько дней назад, да и сейчас толком не знает, но они ведут себя как родные, и неизвестность, которая ждет впереди». «Хм, Лэнси!» – голос Джея вывел из задумчивости. «А?» Лэнси поспешно подцепила кусок торта ложкой, которую бесцельно крутила в руке. «Мама интересуется, из-за чего грустишь?» Варьетта успокаивающе погладила ее по плечу. Если бы можно было объяснить в нескольких словах, при этом еще и умудриться не обидеть тех, кто так тепло ее принял. «Я не грущу», — соврала она, поспешно придумывая причину своего настроения. «Просто не ожидала праздника в этом году. Я вообще не знала, где окажусь сегодня. Или завтра. Или через месяц. Я ведь собиралась бежать из дома» а потом все так обернулось. «Стоп, стоп!» – резко прервал ее Джей, но под удивленными взглядами обеих собеседниц продолжил более спокойно. «Давайте договоримся. Сегодня ни слова о том, что осталось в прошлом». Как вскоре выяснилось, на все остальные темы Джей, кажется, был готов болтать бесконечно. Ни Лэнси, ни тем более Варета не могли заставить его умолкнуть дольше, чем нужно для пережевывания торта. Вскоре Лэнси поймала себя на том, что вовсю хохочет над очередной его историей из жизни знакомых. Одной из тех, которые пересказывают друг другу, и на третьем пересказе вся история меняется до неузнаваемости. Она и не заметила, как быстро пролетело время. Солнце уже поднялось настолько высоко, что не было видно из окна, когда разговор все же зашел о прошлом. Точнее, о детских фото, которых в альбоме Джея оказалось немало. «У меня идея!» С нескрываемым энтузиазмом воскликнул он, отчего Лэнси закрыла лицо ладонью. «Может, не надо?» «Еще как надо!» Джей уже достал с полки шкафа запылившуюся фотокамеру. «Пора добавить еще одно фото в коллекцию». «Ты опять забываешь!» прошептала ему Ленси. «Как только все закончится, мы расстанемся и больше не увидимся. Никогда, понимаешь?» Джей мгновенно стал серьезнее, будь то она озвучила то, что он и без того знал, но предпочитал не думать. «Потому и хочу оставить хоть какую-то память». На это ей было нечего возразить. К тому же Варьетта горячо поддержала идею сына, так что отказываться стало совсем неудобно. Несколько секунд спустя из камеры появилось фото, на котором красовались три счастливо улыбающихся человека. Лишь теперь Джей посчитал программу праздника выполненной. И Лэнси вернулась в комнату, где реальность нахлынула с удвоенной силой. Этот груз позволял только сидеть, уставившись невидящим взглядом в одну точку и крутить в руках отданный переселенцами коммуникатор. Словно это была единственная спасительная ниточка, за которую можно ухватиться. Словно только так можно было остаться на плаву. Словно... Тихое пелика пришедшего сообщения прозвучало знаком поддержки. На экране высветилось такое ожидаемое... «Личное сообщение. Площадь согласия. Приходи сразу, как сможешь. Одна. Берт». Лэнси мигом спрыгнула с кровати. «Наконец-то!» «Вот это...» «Это был настоящий подарок о дню рождения, заставивший сердце биться быстрее. Улизнуть от удушающей опеки. Дождаться, когда Джей отправится по делам, чтобы избежать лишних вопросов. «Пойду свежим воздухом подышу», — крикнула она Варьетте, постаравшись вложить в эти слова всю беззаботность, на какую сейчас была способна. Не прошло и полминуты, она уже спускалась по лестнице, перепрыгивая через ступеньки. Площадь Согласия на деле оказалась небольшим островком на перекрестке двух улиц. Вокруг старинные каменные постройки. Массивные, мрачные, и совершенно не внушающее чувство безопасности. Особенно, если стоять в самом центре открытой площади, где тебя видно отовсюду, как на ладони. Она уже успела потерять счет времени, вглядываясь в каждый переулок, пока в одном из разбитых окон не увидела знакомый силуэт. Пусть большая часть лица и была теперь скрыта под щетиной, узнать Берты не составило труда. Силуэт исчез так же быстро, как и появился. Стоило только взглянуть прямо на него – Не раздумывая, Лэнси бросилась к длинному двухэтажному дому, где его увидела. Нырнула в небольшой проулок, ища вход, но наткнулась на перегораживающую проход глухую стену. Развернулась было обратно. «За тобой следят?» Первое, что Берт сказал, выйдя из укрытия в тени. Лэнси остановилась, будто вкопанная. «Нет, конечно». Она решительно замотала головой, но тот же осеклась. Вспомнив недавние слова переселенцев о прицепе. Вроде бы. Оглянулась назад и замолчала. Теперь, когда с таким трудом удалось встретиться, все слова, как назло, вылетели из головы. А ведь она так много хотела сказать, так много выяснить. «Зря ты меня искала», — прервал неловкое молчание Берт. «Ты даже не представляешь, во что впуталась». Линцев вдруг стало ужасно обидно. «Не этого. Совсем не этого она ожидала от встречи». «Тогда расскажи!» – выпалила она во весь голос и испуганно замолчала, озираясь. «Но нет. Проулки по-прежнему было безлюдно. Я имею право знать, что происходит». Берт помедлил с ответом, словно пытался подобрать правильные слова. «Тебя использовали как приманку. И сейчас, скорее всего, используют. Вот что происходит». Он с досадой поморщился. «О чем ты?» Лэнси стало казаться, что все это какой-то дурной сон, который никак не хочет заканчиваться. «Не хочешь нормально все объяснить?» Берт крепко взял ее за плечи и, наконец-то, посмотрел прямо в глаза. «Ты ведь не сама сочинила то обращение, правда?» «Кто-то подготовил текст для тебя. Не отрицай, ты не настолько жестока». «А если и так, что с того?» С вызовом ответила Лэнси, у которой уже голова шла кругом. «Это сработало. Ты все-таки пришел. Разве остальное важно?» «Именно это и важно». Берд встряхнул ее, но тот же отпустил и отошел на шаг назад. «Скажи честно, тебе угрожали?» «Заставили все это сказать?» «Вот еще». Лэнси искренне возмутила такое предположение. «Если бы он только знал, что пришлось натерпеться, чтобы его найти» не спрашивал бы такой глупости. Но она ни за что не станет ему об этом рассказывать. Берт, кажется, даже выдохнул с облегчением, услышав ее ответ. «Тогда прошу, оставь все это, пока еще можешь. Скоро, уже завтра, начнется такое, от чего лучше держаться подальше. Поверь, я знаю, о чем говорю. Живи спокойно, начни все с чистого листа». «Не могу я жить спокойно», — Лэнси стукнула его сумкой со всей силы. Кто вернет мне мою семью? Скажи, кто? Предлагаешь просто так забыть тех, кто меня вырастил? Именно это и предлагаю. Так будет лучше для тебя, кивнул Берт, и у Лэнси внутри все похолодело. Знаешь, о чем говоришь, да? Ледяным тоном спросила она. Многих ты так оставил и забыл. Никого, тихо произнес Берт, опустив глаза. У меня не получилось забыть, как не старался. И это худшая пытка, какую можно придумать. Никому такого не пожелал бы. А тебе тем более. Не гонись за прошлым. Это хорошим не закончится. «Только не строй из себя добренького жалельщика», процедила Лэнси сквозь зубы. «Лучше добавь к своему списку бабушку Ри и дедушку Эйбата. Она старалась держаться. Очень старалась. Но боль утраты оказалась сильнее. То, что беспокоило больше всего – Само сорвалась с языка. За что ты так со мной? За что ты так с ними? Они такого не заслужили. Услышав это, Берта шарашенно попятился: Подожди-ка, ты что, всерьез меня винишь? И как ты только догадался? Лэнси всхлипнула, но не смогла скрыть насмешки в голосе. Я не. Я, конечно, многое натворил, но. нет! Что тебе наговорили? Кто наговорил? Недоумение Берта выглядело настолько искренним, что это окончательно сбило Лэнси с толку. Неужели он и правда ни при чем? Или в очередной раз умело притворяется? Ему не привыкать. Берт вдруг посмотрел куда-то, будто сквозь нее, вдаль, и быстро прошептал. «Послушай внимательно. Тебе нельзя возвращаться обратно. Никак нельзя. Это слишком опасно». Он схватил ее за руку и потянул за собой. «Пойдем». Отведу туда, где тебя не найдут. Почему я должна идти с тобой? Лэнси вырвалась и остановилась, как вкопанная, в ожидании ответа. Она едва успела заметить вверху ослепительную яркую вспышку, а в следующее мгновение Берт толкнул ее на землю. Как раз вовремя. Луч света едва обжег плечо, пролетев мимо. Вот поэтому... Берт быстро оттащил ее в укрытие. Небольшое углубление в стене. Совсем рядом с ними пролетел еще один луч. «Ты как, не ранена?» «Ерунда», — поцарапала чуток. Ленси по привычке мысленно окружила себя невидимым куполом, чтобы избавиться от нарастающего ужаса. «Кто это?» «Кто стрелял, если это был выстрел?» «И почему не было пули?» «Было ли это то же оружие, которым вчера ранили ее знакомую?» «Что им нужно?» «Задавать эти вопросы совершенно не было времени». На недоверие тоже не было времени, Потому Лэнси продолжила стоять в тесном спасительном убежище, прижавшись к Берту. Те, кто охотятся на меня, а теперь и на тебя. Он провел ладонью по ее щеке, на которой после падения осталась Садина. Еще за озерского охотятся. Прости, это я виноват. Что делать будем? Лэнси сама удивилась будничности, с которой прозвучали эти слова. Сейчас они казались единственно правильными. Похоже, стрелок один. Берт попытался выглянуть и осмотреться. Однако очередной луч опалил ему волосы. «Да, точно один. Придется разделиться. Беги быстро, как будто от этого зависит твоя жизнь. Потому что так и есть. Без оглядки. Туда, где больше людей. Потом куда угодно. Как можно дальше отсюда. В любое укромное место. Все поняла?» Ага. Неуверенно кивнула Лэнси, почувствовав, что ноги отказываются ее слушаться. Нет, только не сейчас. Тогда пора. Я первый, отвлеку его. Ты жди шесть. Нет, семь секунд. И тоже беги. До развилки потом направо, там должно быть многолюдно. Ничего не бойся. Я позже сам тебя отыщу. Удачи. Он исчез из виду. Не успела Лэнси опомниться. «Раз. Два.» Она зажмурилась, чтобы проще вести счет. «Четыре. Нет, три. Пять.» Звуков выстрелов не слышно. Ни теперь, ни до этого. Лэнси удивилась, как могла сразу не заметить эту странность, и чуть было не перестала считать. «Шесть. Выглянула из укрытия, увидев впереди пустой проулок. «Семь. Пора». Всего несколько десятков шагов до ближайшей улицы показались бесконечными, и в то же время их, будь то, вовсе не было. Лэнси пришла в себя, только оказавшись в самом центре людского потока, абсолютно не представляя, как сюда добралась. Берт прав. Лучше место, чтобы спрятаться, трудно найти. Никому здесь нет дела до одинокой перепуганной девушки, которая в растерянности оглядывается, пытаясь придумать, куда пойти. «Куда угодно, как можно дальше отсюда» так сказал Берт. Но она уже не знает, кому можно верить. Когда мир переворачивается вверх дном, и так несколько раз подряд, тут по неволе закружится голова. Лэнси сделала несколько шагов, пошатываясь. «Ты что тут делаешь?» Не сразу удалось осознать, что обращаются именно к ней. «И кто именно обращается?» «Тут не самое лучшее место для прогулок». «Джей?» Она глядела на него непонимающим взглядом. «Это что ты здесь делаешь?» «Работаю вообще-то». Джей продемонстрировал небольшой чемоданчик с инструментами. «Тут моя мастерская поблизости. Но ты так и не отве... А это еще что такое?» Он осторожно прикоснулся к рукаву блузки, на котором осталось обожженное пятно. Пристально посмотрел на отводящую взгляд Лэнси. Провел по ее щеке ладонью точно так же, как Берт незадолго до этого. «На тебя кто-то напал?» Губы предательски задрожали, и она не смогла вымолвить ни слова, только мотнула головой, но, опомнившись, закивала. «Так», — Джей отвел ее в сторону, усадив на ближайшую скамейку. «Ты ходила на встречу с кем-то, да? С ним? Даже не стану спрашивать, о чем ты думала, когда шла сюда одна». Она вновь кивнула. Склипнула. «Я уже ничего не понимаю, Джей, ничегошеньки!» Слова произносились сами собой, принося облегчение. «Все так запуталось!» «Ну еще бы!» «Дай-ка попробую угадать!» В голосе Джея звучали стальные нотки. Опять заморочил тебе голову и сбежал. «А ты все еще в сомнениях, можно ли ему верить, я прав?» Спорить с этим сейчас, когда он произнес вслух то, что Лэнси старалась спрятать глубоко внутри, было бессмысленно. «Только вот... тогда почему он меня спас?» «Откуда же мне знать?» – пожал плечами Джей. «Может, совесть замучила? А может, он вообще это подстроил, чтобы ты снова ему доверяла?» Лэнси отвернулась, не желая слушать эти ранящие слова. Однако Джей развернул ее к себе. «Что он тебе сказал?» Он Лэнси вдруг замолчала, вспомнив предостережение Берта. «Ты ведь не сама сочинила то обращение. Они используют тебя как приманку». «Ничего. Он не успел ничего толком рассказать. На нас напали». «Ясно». Только и смог ответить Джей. Так равнодушно, будто ответ его вовсе не интересовал. Поднялся со скамейки и помог подняться Лэнси. «Тогда пойдем домой. И больше никуда без сопровождения не выходи, хорошо?» хватит уже с тебя нападений». «Ого, может, еще браслет контроля на меня наденешь?» – проворчала Лэнси, подталкивая Мэджием вперед. «Если понадобится, может, и надену». Зелли было нестерпимо скучно. Впрочем, в этом не было ничего необычного. Она чувствовала себя так с тех самых пор, как сменила колледж. Нет, скорее сразу после переезда на север». До этого момента она еще надеялась, что все изменится. Так ждала этого вечера. Но даже среди грохочущей музыки в переполненном студентами танцевальном зале не удалось развеять скуку. Хотелось прямо сейчас встать и уйти. Останавливала лишь одна. Нет, две вещи. Выступление приглашенной звезды будет только в конце вечера, как и объявление лучших учеников года. Сомнений в том, что ее имя есть в списке, не было. И вовсе не потому, что ее папа работает в министерстве, чтобы там не выдумывали одногруппники. Стайка заклятых подружек отвернулась ровно в тот момент, когда Зелли поглядела на них. Но и пусть говорят, что им вздумается. Ее совершенно не волнует мнение неудачниц, которые боятся высказаться прямо в лицо. А сейчас, перед, так сказать, основным блюдом, объявила разукрашенная в пух и прах ведущая, «Предлагаю немного отдохнуть и настроиться на романтический лад». «Ага, прямо как по команде», – прошептала Зелли при первых звуках приторно-слащавой мелодии. Однако многие правда быстро разбились на пары, начав кружиться в медленном танце. Зелли недовольно поморщилась, отвернулась, но и это не особо помогло. В отражении огромных зеркальных окон весь зал был прекрасно виден, как на ладони». Как же легко эти идиоты позволяют собой управлять. Все-таки надо отсюда уйти. Это становится невыносимым. Она отставила в сторону недопитый тропический коктейль, в котором не было ни капли тропиков. Уж это она, выросшая на юге, могла сказать с уверенностью. Телохранитель все это время стоявший рядом, подал ей руку, чтобы помочь подняться с мягкого кресла, как вдруг... «Потанцевать не хочешь, Зелья? Сегодня непривычно гладко причесанный одногруппник Пайн оказался тут, как тут, нагло улыбаясь. Стоящие неподалеку подозрительно притихли, будто очень хотели узнать, чем все обернется. Наверняка любая из девчонок была бы в восторге от приглашения главного красавчика группы. Но только не Зелли. Она уже видела подобные розыгрыши в прошлом колледже, и сама на такое не была намерена попадаться. «Конечно, хочу». С улыбкой произнесла она, шагнула вперед, сделала паузу. На мгновение ей показалось, что в зале воцарилась полнейшая тишина, несмотря на звучащую музыку. «Но только не с тобой». С этими словами Зелли обернулась к своему телохранителю, мысленно умоляя. «Ну же, Ранта, подыграй немного. Папа платит тебе, чтобы ты меня защищал. Сейчас самое время». Ранта быстро уловил ее молчаливую просьбу – Не зря его рекомендовали как одного из лучших телохранителей. Галантно поклонился и положил руку ей на талию. «Хорошо, что папа не видит». Зелли с трудом сдерживала смех, кружась в танце. «Надеюсь, шеф мне за это шею не свернет?» Снова будто прочел ее мысли Ранта. «Мне попадет не меньше, если папа узнает». Зелли положила голову ему на плечо, из-под тишка наблюдая за переглядывающимися и шушукающимися одноклассниками. «Не попадет, конечно. Папа ей даже слова против не скажет, как обычно. А вот насчет Ранта она бы не была так уверена». «Знаешь, это как-то слабо утешает», — ответил телохранитель. Но попытаться стоило. Зелли сделала очередное «па» и едва не запнулась, потеряв концентрацию. Все-таки танцы никогда не входили в список того, что она хорошо умеет. Ранта вовремя ее подхватил, так что никто даже не успел ничего заметить». «А если скажу, что после танца мы уйдем отсюда, это тебя утешит?» «Пожалуй», — Ранта в задумчивости закусил губу. «Если ты правда хочешь уйти». «Папа сказал развлекать меня до последнего, да?» — догадалась Зелли, но спросить слух не успела, потому что в этот момент музыка стихла, и на сцену вновь вышла ведущая. «Наш вечер продолжается». Ее натянутая улыбка больше походила на оскал. «Мне только что сообщили, что главный сюрприз нашей программы уже на подходе, а пока предлагаю нам всем пройти к праздничному столу». «Я лучше останусь», — решила Зелли. «Раз уж она и так вытерпела эту нудную программу, то сможет подождать и еще немного». Не прошло нескольких минут, как вокруг нее словно образовался вакуум. Стоило ей подойти к столу с угощениями, как собравшиеся там, что-то оживленно обсуждающие, незаметно отошли подальше. Большинство из них, находящихся вокруг, вообще предпочли не смотреть в ее сторону. Вот что значит напомнить, что тебя есть кому защитить в случае чего. Попыталась приободрить себя, хотя было жутко обидно за такое к себе отношение. Ведь не сделала им ничего плохого. Завидуют? Или и правда боятся? Неудивительно, если учесть, какие об ее отце ходят слухи. «Вот же суеверная и северная дурни, «И противно, и горько!» «Пойду на воздух, здесь душно!» а Зелли глотнула воды, та, по крайней мере, была натуральной, и поставила стакан обратно на стол. Ранта молчаливой тенью последовал за ней на балкон. В надежде побыть в тишине и одиночестве сегодня было не суждено сбыться. Стоило Зелли только выйти наружу, Под капли едва моросящего дождя, как ее встретило тихое всхлипывание. В полумраке не сразу удалось разглядеть курносую девушку из параллельной группы, сидящую обхватив колени в углу. Марика! Зелли подошла и стала рядом, опершись на перила. Смотрю, тебе я тоже не рада на этом празднике жизни. С чего ты так решила? Девушка спешно поднялась и вытерла слезы ладонью потому что просто так люди не рыдают в разгар вечеринки. Хотелось сказать Зэлли, но она все же воздержалась от этого замечания. Вместо этого достала из кладчика припрятанную пачку сигарет, протянула Марике одну. «Будешь?» «Настроение сразу лучше станет», — сказала уверенно, хотя сама пробовала всего раз. «Плевать, сегодня ее праздник и можно делать то, что захочется». Марика задумалась всего на мгновение. Уже протянула было руку, но Ранта опередил ее, выхватив пачку из рук подопечной. «Не будет. И ты тоже». Это прозвучало так категорично, что Зелли даже не решилась сказать и слова «против», только тихонько проворчала. «Зануда». «Очень уж исполнительный зануда. С такого станется рассказать папе об этом». «Ладно, не буду вам мешать». Марика поспешила перейти на другую сторону балкона, где могла бы вновь остаться в одиночестве. «Подожди, не уходи!» окликнула ее Зелли, но девушка махнула рукой. «Я же вижу, вам двоим не нужна компания!» Замечание попало в самую точку. Только признаваться в этом даже самой себе для Зелли было бы очень плохой идеей. «И на что она намекает?» проворчала она себе под нос, глядя, как Марика уходит с балкона. Ответить ей Ранта не успел, потому что в этот момент доносящаяся из зала музыка стихла, вновь сменившись голосом ведущей, странно дрожащим голосом. «Мы все так долго этого ждали!» Услышав это, Зелли выдохнула. «Наконец-то!» И оторвалась от бесцельного созерцания открывающегося с высоты вида на залитый огнями город. Происходящее в отлично видимом через окна танцевальном зале занимало ее теперь гораздо сильнее. Ведущая же тем временем нелепо взмахнула рукой, будто пытаясь охватить весь зал. Наступил момент, ради которого был организован весь этот вечер. Попрошу вас всех собраться в центре. На сцену, отодвинув легкую трепичную ширму, вышел человек в нелепой старомодной куртке, делающей его похожим на надувной шар. Зелли невольно улыбнулась, когда человек шагнул к зрителям, смешно переваливаясь. «Пойдем скорее, а то пропустим все самое интересное». Она потянула Ранта за рукав, но тот одернул ее, нахмурившись. «Стой, тут что-то не так». «Не только зануда, еще и параноик», – недовольно подумала Зелли, продолжая глядеть на представление через затемненный экран окон. Забавный человек тем временем полностью взял на себя обязанности, отошедший в сторону ведущей. «Поживей, поживей, пожалуйста», – Подгонял он непонимающего, уставившихся на него учеников. Обещаю, вам это запомнится на всю оставшуюся жизнь. Так, молодцы. Раздавшийся хлопок показался Зеля залпом салюта. Вот только прозвучал он где-то в здании, а вовсе не на улице, да и цветных искр в небе не было видно. Следом громкий треск, испуганные визги. Ранта отреагировал мгновенно. Толкнул по-прежнему ничего не понимающую Зелли зарезную колонну так, что она повалилась на пол, а сам не отрывал взгляда от зала. Лишь спустя несколько мгновений спрятался рядом за соседней колонной, совсем его не скрывающей, как с досадой поняла Зелли. Вынул пистолет. «Зачем? Что происходит?» Еще один хлопок. На этот раз совсем близко. Грохот чего-то обрушившегося. Испуганные крики уже не смолкали. Зелли выглянула из-за колонны, не сдержав любопытства. «Не высовывайся!» Ранта тут же толкнула ее обратно в укрытие. Но было поздно. Она уже успела увидеть то, чего не должна была видеть. Несколько человек с пистолетами окружили зал по периметру. Все в таких же мешковатых куртках, из-под которых виднелись привязанные к поясу шары. Еще не успев толком ничего осознать, Зелли нервно сглотнула подступивший к горлу комок. Странный человек, с которого все началось, жонглировал двумя такими же шарами и уже совсем не вызывал улыбки. Взрывчатка. Вот что это. Возникшее в голове слово почти парализовало. Это же... Зелли медленно сползала на пол. Это же... Террористы. Да я уже заметил. Подтвердил ее худшее опасение Ранта. Быстро набрал код на коммуникаторе. «Что им нужно?» Сама не зная, зачем она продолжала задавать вопросы, ответа на которые знать не хотелось. То же, что и всем террористам, скорее всего. «Сейчас подмога придет. Он нахмурился, глядя на экран. «Не совсем сейчас. Наши внизу не отвечают». Зелли даже удивиться не успела, что была дополнительная охрана, потому что стало ясно, больше этой охраны нет». Придется подождать. Ранто пытался говорить успокаивающе, но почти сразу выругался себе под нос и спрятал коммуникатор в карман. Эти мрази бунт на другом конце города устроили. Почти вся гвардия там. И и остальные наши тоже. Еще треск. Скрик. Выстрелы. Вдруг поняла Зелли. Отстраненно, будто все происходило вовсе не здесь, не рядом, не с ней. «Вы, детишки, перед нами ни в чем не виноваты», — вновь заговорил главарь, издевательски сюсюкая, чего стало еще страшнее. «Только мы и наши семьи тоже не были ни в чем виноваты. Мы просто хотели для себя лучшей жизни. Знаю, вам от этого вряд ли легче, но наше послание не для вас. Оно должно распространиться повсюду, чтобы больше такого не повторилось». Ропот, пробежавший по залу, был ему ответом. Затем все стихло. Будь то ничего особенного не случилось, но Зелья знала, что это не так. Эта тихая неизвестность была хуже всего. Хуже выстрелов, хуже взрывов. Надо проверить, что там. С удивлением услышала Зелья собственный голос, показавшийся совершенно чужим. Она приподнялась, будь то на автомате, совершенно не понимая, что собирается делать. Сиди уже, сам проверю. Рантер рывком усадил ее обратно. «Да, лучше ты», – с готовностью согласилась Зелли. И мгновенно пожалела об этом. Как только Ранта исчез из поля зрения, страх накрыл с головой, не давая ни пошевелиться, ни даже вздохнуть. Хоть и знала, что он рядом, дальше пара шагов от нее не отойдет, но это ничуть не успокаивало. «Только не молчи. Пожалуйста, говори что угодно, только не молчи». Она даже не была уверена, произносит ли это вслух. Скорее всего, да, потому что Ранта услышала ее просьбу. Они пока в порядке. Это пока Зелле совсем не понравилось. Она все же выглянула из укрытия. Совсем чуть-чуть, только чтобы увидеть настороженно пригнувшегося около окна Ранта. Но увидела гораздо больше. Перекошенную от взрыва центральную дверь в дальнем конце зала. Одногруппников, прижавшихся друг к друг другу под прицелом пистолетов. Кто-то из парней, Пайн, если она верно разглядела, прижимал руку к разбитому носу. Кто-то лежал на полу. Зелли не могла рассмотреть, кто именно, но успела заметить пятно крови на рубашке. «Я сказал не высовываться», – скомандовала Ранта, но она уже не могла отвести взгляд. В одну из боковых дверей втащили за шиворот упирающуюся Марику, толкнули ее к остальным, связали руки». «Посмотрите хорошенько снаружи», – хриплым голосом предложил один из захватчиков. «Кажется, кое-кто не присоединился к вечеринке». Зелли прижалась к колонне, будто пыталась слиться с ней и стать невидимкой. «Они обо мне», – пробормотала она. «Они меня найдут». «Не найдут, если не будешь делать глупостей», – снова попытался успокоить ее Ранта. Не особо сработало. Дрожащими руками она нажала на экране коммуникатора несколько цифр. Номер, который она могла бы набрать и с закрытыми глазами. Собственно, почти так она сейчас и сделала. Ведь из застилавшей глаза пелены слез ничего толком не видела. Молчание в ответ. Потом три коротких сигнала. Конечно, наверняка на работе. Вот и отключил связь. Другой номер. Только для экстренных случаев. Приемная господина Юдвина Гарра заговорил электронный голос, повергший Зелли в отчаянии. «К сожалению, сейчас он не может вас выслушать. Пожалуйста, оставьте сообщение или попробуйте связаться позже». Пап, Папа...» Почти невозможно говорить, когда знаешь, что тебя не услышат. «Помоги, пожалуйста, забери меня отсюда. Тут... -то террористы...» Она на мгновение замолчала, услышав щелчок открывающейся двери понизила голос до шепота. Нас захватили. Пришли кого-нибудь скорее. Выстрел прозвучал прямо над ухом. Так показалось первое мгновение. Зелли крепко сжала коммуникатор в руке. «Сюда! Тут кто-то есть!» Послышалось из зала. Топот бегущих ног. Выстрел. Еще один. Оглушающий грохот, оставивший после себя облако дыма. «Это еще кто такой?» Тонкий мальчишеский голос. «Учитель какой-то, что ли?» «Ага, конечно!» Грубо хохотнул другой. «Учитель с пистолетом? Двоих уложил. Ты совсем придурок. Он не просто так тут ошивался». Стук, как будто пинок. Зыля вздрогнула и вырняла коммуникатор. Зажмурилась в глупой надежде, что если она что-то не видит, то этого и нет вовсе». «Так-так, а тут у нас что за зайка спряталась?» Кто-то грубо схватил ее за руку и поднял. «Вот тебя-то мы и искали. Пойдем-ка с нами». Ужас ковал цепкими пальцами, не позволяя пошевелиться. Она не в силах была оторвать взгляда от трех лежащих на полу тел. Двух совершенно незнакомых, а вот третий... «Ранта!» — Вырвалась само собой. Внутри разлетелась на мелкие осколки последняя надежда. Он больше не помешает, подтвердил террорист, потянув ее за собой. Погоди-ка минутку, окликнул еще один незнакомец. В руках он держал обороненный Зелли коммуникатор. Она кому-то она сообщила, что помощь вызвать пыталась зайка. Террорист так заломил Зелли руку, что она вскрикнула: Я не. точно-точно, с папочкой связаться пыталась. Незнакомец победно подкинул коммуникатор вверх. «Ничего, скоро его ждут отличные новости». Зелли почувствовала, как сердце рухнуло прямо на землю, с высоты десятков этажей. Глава десятая. Переворот. «Никому нельзя верить». С этой мыслью Лэнси нехотя открыла глаза в полутемной спальне. «Никому никогда». Если страшно, если больно, если просто необходимо довериться кому-то, тем более нельзя. Вот только решение это совсем не принесло облегчения. Наоборот, стало только хуже. Остается надеяться, что скоро это чувство пустоты пройдет. От неожиданно раздавшегося совсем рядом шороха, Лэнси резко села на кровати и прищурилась. Пытаясь разглядеть хоть что-то в предрассветном сумраке. Впрочем, ей не пришлось долго гадать, кто сидит в кресле около ее кровати. Ну как, уже лучше? Джей приложил к ее лбу ладонь, настолько холодную, что Лэнси поморщилась. Ты почему тут? Лишь включив светильник, она почувствовала себя в безопасности. Теперь вижу, что лучше. Невесело усмехнулся Джей. Только сейчас удалось рассмотреть его покрасневшие от усталости глаза. Возле тебя дежурил, конечно. Вчера мама тут весь день сидела, но ей же надо хоть немного отдохнуть. Вчера? не понимающе заморгала, взглянув на календарь. Оказалось, после ее встречи с Бертом прошло уже почти два дня. В голове загудело, так что она плотно прижала пальцы к вискам. Попей, полегчает. Джей подал стакан с какой-то желтоватой жидкостью. Ни на секунду не задумавшись, Лэнси оттолкнула его руку. Так неожиданно, что он едва не уронил стакан на пол. «Нет!» – вскликнула она, но тут же опомнилась. «Извини, я пью только те лекарства, которые сама приготовила. И я правда уже в порядке. Просто не понимаю, что со мной случилось». Джей лишь хмыкнул чуть слышно и отодвинулся. «А что последнее ты помнишь?» Мысленно возвращаться в тот день оказалось так тяжело, что Лэнси пришлось закрыть глаза, чтобы сосредоточиться и пережить все заново. Разговор, окончательно запутавший ее, вместо того, чтобы дать ответы. Беззвучное нападение невидимки настолько необъяснимое, что Ленси даже не была уверена, не привиделось ли ей это. Она машинально потерла оцарапанную выстрелом руку, чтобы убедиться – Прикосновение тут же отдалось ноющей болью, хотя на коже не осталось ни единого следа. «Мы возвращались обратно», — начала она неуверенно. «Потом...» «Потом все закружилось, потемнело...» «Не знаю...» Перед глазами мелькали смутные образы, которые она не могла до конца понять. Сильный жар. Потом кто-то словно окатил ее ледяной водой. Встревоженный голос Джея, но что именно он говорил, она не могла вспомнить. Силуэт, сидящий напротив окна женщины, которая подошла, укрыла ее одеялом. «У меня была лихорадка, да?» – наконец поняла она. «Видимо, да», – подтвердил Джея ее догадку. Перенервничала, наверное, после всего. Он неопределенно мотнул головой. «После всего этого». «Так что теперь лежи и отдыхай». «Нет, дело не в этом», — хотела было возразить Лэнси, но тут же прикусила язык. «Она уже видела подобное и совсем недавно. У переселенки, которую лечила после нападений неизвестных. То же оружие, те же симптомы. Не убивают, а только ранят». «Зачем им это надо?» — еле слышно пробормотала она. «Что-то происходит вокруг?» подхватив ее ураганом, а она даже представления не имеет, куда оказалась втянута. Это ужасно расстраивало и еще больше раздражало. Быть безмолвной куклой, жизнь которой подчиняется чужим незнакомым правилам. «Не стану». Так она решила для себя раз и навсегда. «Что с тобой?» Встревоженный голос Джея привел в чувство. Лэнси разжала ладонь которая невольно смяла подушку и заставила себя улыбнуться. «Скажи, я много наговорила. Ну, пока в лихорадке была». Джей пожал плечами и вдруг хитро подмигнул. «Не переживай, я никому ничего не разболтаю. Сказанное в этой комнате здесь и останется». А вот это было уже совсем нехорошо. Лэнси попыталась вспомнить, что и снилось – «Может быть, так удастся понять, что именно она могла выболтать? Насколько это опасно?» Звонкий смех Джея прервал ее размышления. «Видела бы ты сейчас свое лицо?» «Пошутил я. Просто пошутил. Ничего ты не говорила, просто спала. Очень крепко. Иногда приходила в себя ненадолго, но все равно молча». «Точно?» Лэнси недоверчиво прищурилась, напустив на себя загадочный вид. «Потому что некоторых моих секретов даже тебе не стоило бы знать». «Да брось!» – легкомысленно отмахнулся Джей. «Какие у тебя могут быть секреты? Ты ж простая, как твои старые ботинки». «Ах, вот как!» С притворным возмущением ленте замахнулась на него подушкой. «Это так ты обо мне думаешь, значит?» «Ага!» – Джей вовремя успел перехватить ее руку. «А еще ты дикая лесная зверушка, вот кто ты!» Линси попыталась вырваться, но тут же оказалась прижата к кровати. В самом деле, почувствовав себя маленьким пойманным зверьком, с бешено колотящимся сердцем. Затихла. Посмотрела Джею прямо в глаза. Как долго это продолжилось, она не знала. Но в конце концов Джей отвел взгляд и одернул руку, будто обжегшись. Кажется, в присмотре ты больше не нуждаешься. Прервал он затянувшуюся неловкую паузу. «Пойду завтрак приготовлю». Не успела Лэнси ничего ответить, как Джей буквально вылетел из комнаты, захлопнув за собой дверь. Глубоко вдохнуть, выдохнуть, поправить спутавшиеся волосы. Жаль, что спутавшиеся мысли так легко не причешешь. Открыть окно, чтобы впустить в комнату свежий воздух закутаться поплотнее в мягкую домашнюю пижаму, от которой сразу стало уютно и спокойно. Впрочем, нет. Чтобы окончательно прийти в себя, Линте необходимо было еще кое-что. Кружка горячего травяного чая, за которым она и направилась на кухню. Вместо ожидаемой тишины, не успела она еще подойти, послышались голоса. Точнее, один голос. Очень встревоженный и недовольный. «Мам, ты опять за своё?» Остановившаяся на пороге Лэнси увидела, как Джей отодвинул от попытавшейся протестовать матери телеприемник. Оба были слишком заняты спором, чтобы заметить, как за ними наблюдает посторонний. «Мы ведь уже пытались поймать сигнал много раз!» Джей сел напротив матери и положил свою ладонь на её. «Думаешь, я стал бы тебя отговаривать, если бы это было возможно? Думаешь, тебе одной хочется услышать новости с южной стороны?» «А вдруг на этот раз получится?» – неуверенно прожестикулировала Варьетта. «Это невозможно!» – воскликнул раздосадованный Джей. «Только зря себя мучаешь. И меня тоже». «Вообще-то Джей прав», – решила вмешаться в спор Лэнси, поняв, что дальше подслушивать будет не очень удобно. Оба собеседника удивленно посмотрели на нее так, что пришлось пояснить – «Ни у кого не получалось, даже... даже у Берта, он ведь и сам с той стороны», хотела сказать она, но вовремя осеклась под предостерегающим взглядом Джея. «Даже в нашем поселении, а мы у самого Барьера, здесь и пробовать бесполезно». Варета тяжело вздохнула и разлила всем по кружке ароматного чая к тарелке уже приготовленных булочек. Воцарившаяся гнетущая тишина показалась просто невыносимой. И не только самой Лэнси, как выяснилось, потому что через некоторое время Джейни не выдержал и все же включил центральные новости, с которых обычно начиналось утро. А теперь вернемся к нашей главной теме. Лицо ведущей сменилось на кадры задымленной улицы с кое-где горящими домами, по которой в панике разбегались в разные стороны люди, преследуемые гвардейцами. Ведущая тем временем продолжала комментировать. Вчерашним вечером в столице было совершено сразу два нападения переселенцев. Сначала ровно в 20 часов в самом сердце города разгорелся бунт, в ходе которого серьезно пострадали 12 мирных жителей. «Они же так только хуже сделают», – процедил сквозь зубы Джей. «Чего пытаются добиться?» Лэнси невольно поежилась и отвернулась. Нелегко найти оправдание тому, что творят переселенцы, особенно если сама принадлежишь к их числу. Хотят обратить внимание на себя. Она пожала плечами и на свои проблемы. Я их не одобряю, но, видимо, другого способа просто нет. В то же самое время на другом конце города произошло еще одно нападение – Голос ведущий показался настолько траурным, что Лэнси вновь развернулась к маленькому экрану и тут же пожалела об этом. Кадры бунта сменились еще более страшной картиной. Высотное здание, от верхних этажей которого остались лишь обугленные обломки, когда изображение приблизилось, под одним из обломков стала видна рука. Тонкая, изящная, с жемчужным браслетом на запястье. Варьетта не выдержала этого зрелища и вышла с кухни, зажав рот ладонью. «В ресторане «Северное сияние», — пояснила ведущая, — группа террористов из объединения захватила студентов одного из частных колледжей, празднующих окончание учебного года. По предварительным данным, произошедший взрыв унес жизни более трех десятков человек, большинство которых были несовершеннолетними. Если выжившие, пока уточняется». Но прогнозы неутешительные. «Завтра начнется такое, от чего лучше держаться подальше», вспомнила Лэнси слова Берта. «Получается, он знал, что готовится?» «Знал и не помешал. Он все знал!» Захотелось заткнуть уши, закрыть глаза, забыть только что увиденное. Но это было бы бесполезной попыткой избежать от реальности. «Давай...» «Посмотрим что-нибудь другое», — попросила она сорвавшимся голосом. «Пожалуйста». Джей пожал плечами, недовольно, что-то пробормотав, однако просьбу все же выполнил. Чем-то другим оказался только что начавшийся выпуск 25-го часа. Лэнси вздохнула, откусила булочку, глядя на двоих, сидящих в изогнутых креслах друг напротив друга. «С вами вновь я, Воглер Милл бодро заговорил один из них. Сегодняшний 929 выпуск 25-го часа обещает быть необычным. Выпуск откровения, когда молчать больше нет ни сил, ни морального права. В нашу студию пришел человек, которого мы меньше всего могли бы ожидать здесь увидеть. Глава отдела по вопросам государственной безопасности господин Юдвин Гар. После этой передачи, полагаю, бывший глава отдела. Поправил собеседника солидный и очень грустный мужчина в темно-сером строгом костюме. «Это весьма смелый шаг», — подбодрил его журналист. «Расскажите, пожалуйста, что вас на него сподвигло?» К сожалению, кому-то приходится действовать, когда бездействие обходится слишком дорого. Произошла страшная трагедия. Юдвин тяжело вздохнул, словно не решаясь продолжить свой рассказ. «Вы имеете в виду вчерашнее нападение на ни в чем не виновных студентов, верно?» Журналист подался вперед, оживившись. «Понимаю, вам тяжело об этом говорить?» «Тяжело. Но ничего не поделать. Вы верно заметили. Есть вещи, о которых невозможно молчать. И это одна из них. Вчера вечером...» Для 34 семей случилось непоправимое. Они отправили своих сыновей, дочерей, братьев и сестер на праздник, но по прихоти террористов лишились их навсегда. Вы спрашиваете, почему я здесь? Моя дочь Зелья. Она была там. Оставалась там. Он вновь замолк. Глотнул воды из стоящего на столике стакана. «И что вы почувствовали, когда узнали?» Не унимался журналист. Лэнси поймала себя на мысли, что он ей противен. «Я был в ярости», – нахмурившись, ответил Юдвингар. «Хотя почему был? Я и сейчас чувствую то же самое. Ярость и гнев. Не только на террористов. Нет, с ними все ясно. На бездействие и нерешительность наших властей, которые это допустили». «Считаете наши законы слишком лояльны к переселенцам?» «Не совсем так. Скорее думаю о том, что подобные трагедии, нападения на невинных граждан, нужно предотвращать задолго до того, как их начали планировать. Любыми способами». «Любыми?» – удивленно поднял брови журналист. «Скажите, Воглер, вы бы хотели, чтобы ваши близкие были в безопасности? Хотели бы защитить их от возможности, пусть даже в далеком будущем, угрозы? «По-моему, это риторический вопрос». «Вот именно». Юдвингар удовлетворенно откинулся на спинку кресла. «Так думает любой, кому есть кем дорожить. И пока опасность находится где-то поблизости, мы не сможем чувствовать себя спокойно. Именно поэтому нужно в первую очередь устранить ее возможный источник». «И что вы предлагаете?» «Как бы иронично это ни звучало, но выход только один – объединиться». Не ради того, чтобы сеять хаос и панику, как это сейчас делают террористы из объединения, а ради защиты близких. «Неплохое желание», – журналист пожал собеседнику руку. «Спасибо за откровенность. И по традиции нашей передачи вопрос на засыпку. Обычно наши гости тянут жребий, но раз уж сегодня у нас особенный выпуск, то и вопрос будет особенным. Если бы ваша дочь сейчас могла вас услышать – Что вы хотели бы ей сказать? Быть может, напомнить о чем-то или о чем-то попросить? Юдвингар не думал ни секунды. Пожалуй, действительно есть кое-что. Я очень жалею, что не сказал этого раньше. Он посмотрел прямо в камеру, и от этого взгляда Лэнси вздрогнула. И раз уже никогда не смогу поговорить с Зелли, то обращусь ко всем остальным детям, таким, как она». «Опасаться стоит только того врага, кто прячется в тумане неизвестности». «Ну да», – недовольно фыркнула Лэнси. «Для себя-то самого вы уже выбрали врагов, мистер Гар. «Переселенцы. Все без исключения. Даже те, кто никакого отношения к бунтам и терроризму не имеет. Даже она сама. Это нечестно. А когда что-то в этой жизни было честным?» Лэнси протянула руку и выключила приемник, с трудом поборов желание швырнуть его об стену. Лишь после этого она перевела взгляд на Джея, недвижно уставившегося в одну точку. «Что с тобой?» Пришлось щелкнуть перед его лицом пальцами, чтобы заставить обратить на себя внимание. «А?» «Нет, ничего». Он зверушил волосы. «Такая скучная передача, что я, похоже, отключился». «Отличное получилось интервью!» Воглер сиял от радости, но Юдвина это ни капельки не удивило. «Теперь программе гарантирован очередной приток постоянных зрителей». «Очень искренне!» «Можешь поаплодировать, если хочешь». Мысленно съехидничал Юдвин. «На самом деле это было совсем не сложно. Если 16 лет великолепно отыгрывать одну и ту же роль день за днем, она волей-неволей становится частью тебя». «Надеюсь, что так». Юдвин едва заметно кивнул. «Не хотелось бы зря рисковать карьерой». «Это было вовсе не зря», – заверил Воглер. «Нас услышат, вас услышат». Юдвин лишь кивнул в ответ. «Не сомневаюсь, иначе меня здесь бы не было». Разве еще вчера он мог подумать, как все обернется? Даже не предполагал, насколько полезными они могут оказаться друг другу. Журналист, мечтающий прославиться, и политик, пытающийся навести в стране порядок. И пусть для этого пришлось случиться непоправимому, он об этом не жалеет. Никогда не пожалеет. «Наши соболезнования, господин Гар» – это была первая фраза, которую Юдвин услышал спустя полтора часа, зайдя в кабинет аналитиков, тут же поспешивших вернуться к своим делам. Всех, кроме Кипрана, добавившего, и от бывшего премьер-министра тоже – «Спасибо, только соболезнования тут не помогут», ответил он, и вдруг замер от осознания того, что только что было сказано. «Погодите-ка, бывшего премьер-министра?» «Что я пропустил?» Вызов на заседание министерского совета, пришедший в этот момент на коммуникатор, стал ему ответом. Юдвин так долго к этому шел, так старательно этого добивался, что теперь, когда цель была близка, трудно поверить. «После вчерашнего...» инцидента? Кипр отвел взгляд, будто извиняясь за то, что приходится об этом напоминать. Указал на экран с выкладками данных по министерству, который отдел безопасности собирал не особо утруждаясь довести это до сведения остальных сотрудников. В общем, если премьер-министра снимут с должности, а теперь его точно снимут, все, кто его поддерживал, полетят следом. Освободят теплые места для новых, ну или не совсем новых людей. «Вам правда посочувствовать или лучше поздравить?» – яственно читалось в его взгляде. «Осуждаешь меня?» – молчаливый вопрос Юдвина одновременно стал и ответным упреком. «Но ты не имеешь права, да и сам это понимаешь. Поэтому не решаешься высказать то, что думаешь на самом деле». Да, он повернул трагедию, собственную и десятков других семей, в свою пользу. Воспользовался именем дочери, чтобы приблизиться к цели. Многие сказали бы, что он поступает бессовестно. И пусть им не понять, что он делает это для их блага. «У вас неплохие шансы после сегодняшнего интервью», бросил один из аналитиков, не оборачиваясь. «Знаю», — ответил Юдвин, «но радоваться пока нечему». Слишком рано, хотя повод для оптимизма уже имеется. Пока подъемник вез Юдвина на 12 этажей выше, надежда на успех уже возрастала а стоило лишь мельком увидеть встревоженные лица министерских работников. Надежда переросла в уверенность. Уверенность в грядущих радикальных переменах, которые уже давным-давно назрели. Просторный шестиугольный зал общих заседаний, залитый ярким искусственным светом, почти неотличимым от солнечного, сегодня был заполнен до отказа. Одно это уже говорило об особом поводе, который собрал здесь всех присутствующих. Царящий в зале гул эхом отражался от гладких блестящих стен. Некоторые из множества беседующих замолкали, стоило Юдвину приблизиться. Он усмехнулся про себя. Так ведь даже можно составить список тех, кто регулярно смотрит 25-й час и тем самым нарушает неписанный кодекс лояльности министерства. Собственно, Юдвин так и сделал мысленно взяв несколько человек на заметку, пока шел к своему месту в самом центре зала, позади выглядящего смертельно уставшим премьер-министра. Юдвин встретился взглядом с министром прав и свобод и увидел в его глазах лишь разочарование. А ведь все могло быть иначе. Согласись он тогда с поправками Юдвина и предложи их премьер-министру. Быть может, не случилось бы этого несчастья. Зелли была бы жива. Юдвин почувствовал, как внутри нарастает гнев, и тут же запретил себе эти совсем ненужные мысли. По крайней мере, временно, пока не завершится заседание. Звонкая трель автоматического таймера, сигнал к началу заседания, заставила всех в зале мгновенно умолкнуть. «Для большинства из вас не секрет, по какому поводу мы здесь собрались», — начал низенький лысоватый спикер, поднявшись на специально сделанную для него ступеньку перед трибуной. Присутствующие в зале переглянулись, будто желали убедиться, что всех их объединяет одно знание, которое вот-вот переменит их жизнь. Чуть помедливший спикер продолжил свою речь. «Сегодня с утра одним из отделов нашего министерства была инициирована петиция о смещении с должности премьер-министра, как не способного больше поддерживать порядок в государстве». «Догадайтесь с первого раза, о ком идет речь», — добавил про себя Юдвин. Оппозиция из-за дела по связям с общественностью давно ждала удобного случая, чтобы осуществить «волю народа», как некоторые из них любят выражаться. Забавно, но об одном они всегда забывают. Эта самая «воля» день ото дня меняется, стоит лишь немного смениться направлению ветра. Еще год назад люди возмущались чересчур жесткими, на их взгляд, репрессиями переселенцев, тем самым дав добро на снова начавшиеся бунты. Теперь же, видя к чему это привело, они начали роптать о том, что с переселенцами обходится слишком мягко. Жаль, что они не поняли этого гораздо раньше. Поднявшаяся со своего места сухонькая энергичная старушка по имени Ойлен Дюс, уже третий десяток лет занимающий пост главы отдела, постучала пальцем по прикрепленному к жакету миниатюрному микрофону. «Произошедшее вчера страшное событие показало нам, что медлить и игнорировать очевидное больше невозможно. Болезнь под названием терроризм поразила наше общество. Она уносит невинных и больше так продолжаться не может. Пора от нее избавиться и как можно скорее». «Вы еще предложите военное положение вести», — выкрикнул кто-то из зала. «Если возникнет такая необходимость...» Госпожа Дюс, похоже, не собиралась поддаваться на провокацию. «Придется пойти на крайние меры, но пока надеюсь, что этого можно избежать». «А пока и простого госпереворота хватит, да?» Снова выкрик из зала, на этот раз за галерки. «Слишком громкие слова не находите?» Улыбнулась краешком губ госпожа Дюс. «Хотя лично мне больше по душе термин «смена власти». Ведь если нынешняя не справляется со своими обязанностями... «А раз уж мы устроили здесь судилище», — не выдержал премьер-министр, Юдвин даже поразился, как долго тут молчал, «то разрешите мне, как подсудимому, задать один вопрос. Что, по-вашему, входит в обязанности власти?» «Заботиться о народе прежде всего», — не раздумывая ответила госпожа Дюс, «о спокойствии и безопасности граждан страны». «Абсолютно согласен» кивнул премьер-министр, будто ждал именно этого ответа. «Граждан страны, но скажите тогда, кто защитит самих переселенцев? Они ведь являются такими же гражданами нашей страны, как остальные». «Хорошо, что вы об этом заговорили», госпожа Дюс хлопнула ладонью по столу. «Могут ли люди, идущие против законов государства, против элементарных человеческих законов, убивающие, калечащие невинных, «Считаться полноправными гражданами!» «Боюсь, столь радикальные действия приведут к еще большему насилию и не решат возникшую проблему!» «Боитесь?» – женщина уже не скрывала усмешки. «Вот именно! Вы боитесь поступать решительно! Это и есть главная проблема!» «Пора!» – понял Юдвин. «Теперь, когда дискуссия дошла до точки кипения, самое время вмешаться!» «Знаете, а я согласен!» «С госпожой Дюс!» Юдвин поднялся с кресла. «Простите, Артис, но это так. Мы давали им второй шанс, даже после того, как они пошли против всех мыслимых и немыслимых человеческих законов. Мы предоставили им жилье, работу, пусть не высшего уровня, но они имели возможность доказать, что заслуживают большего. И чем они отплатили за столь мягкое отношение к ним?» «И долго ты готовил эту речь?» По лицу премьер-министра сложно было понять, насколько неожиданным для него было это предательство. «Вообще-то, Артис, я всего лишь высказал свое мнение насчет этих отбросов, неспособных найти в жизни свое место», подумал Юдвин. «Таким, как они, глупо и наивно рассчитывать на снисхождение. Единственное, на что они годятся, принести стране пользу своими жизнями». В он сказал совсем другое. «Думаю, вы сами догадываетесь, со вчерашнего вечера, и в чем была причина, вы тоже понимаете». «Мы все, безусловно, сочувствуем твоей утрате», – начал было премьер-министр, однако Юдвин быстро перебил его. «Не нужно, Артис. Это был урок для всех. Вот что бывает, когда мы проявляем нерешительность. Нужно запомнить это, чтобы подобного не повторилось». «Великолепно сказано!» – с энтузиазмом поддержала его госпожа Дюс. «Действовать нужно решительно, и начать придется с чистки наших рядов». Они были уже достаточно готовы, чтобы принять нужное решение. В этом сомневаться не приходилось. 183 человека проголосовали за смену руководства. Более чем достаточно. Против всего 56. 56 человек – Недостойных находиться у власти. Слишком трусливые, чтобы поступить правильно. Слишком цепляющиеся за вбитые в голову представления о гуманности. «Провались она пропадом, это гуманность!» Никогда еще Юдвин не испытывал такой опьяняющей легкости, как сейчас, идя к своему кабинету. «Вот только... от чего так горько внутри?» Пора, наконец, завершить этот акт пьесы, чтобы начать новый. Сев за теперь уже пустой стол, он включил последнее из пришедших сообщений. Пап, Папа! Помоги, пожалуйста! Забери меня отсюда!» Но он уже ничем не сможет помочь. Поздно. Его малышка... Она не заслужила такого, но... «Быть может, так даже лучше?» «Лучше, чем та судьба, которая иначе была бы ей уготована». «Прости». Юдвин приложил палец к экрану, стерев сообщение, а затем нажал на кнопку вызова. «Самира, зайди ко мне. Получишь инструкции». «Все еще хочешь к нам присоединиться?» высветилась на экране коммуникатора. Лэнти в задумчивости накрутила локон на палец. Еще пару дней назад она бы немедленно ответила. «Конечно!» «Только не теперь!» «Присоединиться к террористам?» «Это было бы очень, очень плохой идеей!» «Но...» как будто у нее такой уж большой выбор!» «Можно остаться здесь, затаиться, притвориться той, кем она вовсе не является!» «Но если Берт прав...» то ее и дальше продолжат использовать против ее желания, и даже не хочется догадываться, с какой целью. Если же он ошибся или соврал, от этого не легче. Ведь это значит, что она подвергает опасности тех, кто хочет ей добра. Единственное, что она сейчас может сделать, что должна сделать – снова бежать и скрываться. «Если соглашусь…» – напечатала она с досадой, заметив, как дрожат руки – «Мне тоже придется с вами взрывать, убивать, и что вы там еще делаете?» «Нехитрая проверка на честность. Станут ли они все отрицать? Уверять, что они тут вовсе ни при чем, что их зря оговаривают?» «Только если захочешь сама. У нас не все группы боевые». «И на том спасибо», — с невеселой усмешкой подумала Лэнси. Поплотнее укуталась пледом, когда перед глазами вновь промелькнули увиденные в утренних новостях кадры. После такого преследовать будут всех подряд. Это было ясно, как самый морозный зимний день. Особенно ясно после интервью того политика. Раз уж так катастрофически не повезло с происхождением, остается лишь принять его. По крайней мере, временно, чтобы было где укрыться, прежде чем отправиться дальше. «Хорошо, я приду. Сообщите, куда». За дверью послышались шаги, так что Лэнси поспешно убрала коммуникатор в карман. «Скучаешь?» Легонько постучавшись лишь для вида, в комнату зашел Джей с полным вкусностей под носом. «А я тут тебе ужин принес». Лэнси только сейчас обратила внимание, что за окном уже почти стемнело, и улицы начали расцветать огнями разноцветных фонарей. «Спасибо». Лэнси в очередной раз делалось неловко от проявляемой к ней заботы, но она тут же отбросила это ощущение подальше от себя. «Не обязательно так со мной нянчиться, я уже давно в порядке». «Запретить ты мне тоже не можешь». Джей поставил на столик у кровати под нос, на котором стояло две кружки с теплым морсом. Взял одну и уселся в кресло, не дожидаясь приглашения. Я это заметила. Подойдя к окну, Лэнси провела рукой по успевшему распуститься за несколько дней цветку. Незаметно оторвала от него листик, мысленно попросив прощения за причиняемую боль. Но если она собирается бежать сегодняшней ночью, ей понадобится бодрость и ловкость, которую на время может подарить этот маленький листочек. Достаточно пожевать его. Все еще не могу к такому привыкнуть. «Чему именно?» – спросил Джей. «К виду за окном или к заботе?» «Ко всему!» Лэнси села на кровать и подцепила на вилку кусочек грибного рулета, сделав вид, будь то не заметила прозвучавшей в голосе Джей нескрываемой издевки. «Я до сих пор не понимаю, зачем вам с мамой это надо? Не думал, что у вас будут проблемы из-за укрывательства потенциальной террористки? Может, и нам просто понравилось?» Джей пожал плечами, протянул руку к лицу Лэнси, чего она отпрянула назад но он всего лишь убрал оставшуюся на губе крошку. «Разве такое невозможно?» Как же ей хотелось поверить в эти сладкие слова. Она бы даже могла в них поверить, если бы не данное самой себе обещание больше не доверять никому. «Понравилось вам или тебе?» Не удержавшись, язвила она. Сделала глоток морса и к собственному удовольствию заметила, как Джей, смутившись, отвернулся к окну и предпочел сменить тему. «Смотри, кто на свет прилетел!» Он показал на порхающего по ту сторону стекла мохнатого серого мотылька. Что-то многое в городе в последнее время. Время за легким, ни к чему не обязывающим разговором пролетело незаметно. Лишь спустя почти два часа, когда на город окончательно спустилась ночь, а уже начал казаться, что Джей вообще не собирается оставлять ее в комнате одну, он, наконец, зевнул. «По-моему, пора заканчивать полуночничать». Ленси выключила основной свет, оставив гореть лишь тусклый круглый ночник. И тоже зевнула. Хотя никакой сонливости не было и в помине. «Выгоняешь меня?» Демонстративно обиделся Джей, после чего сразу же стало ясно, что покидать комнату так просто он не намерен. «Разве я могу?» Ленси свернулась с кровати клубочком, укрывшись одеялом едва ли не с головой. «Дело твое, если хочешь тут ночевать, пожалуйста!» Закрыв глаза, она стала отчитывать секунды ударами сердца. Десять. Сто. Сто раз по десять. И еще сотня. Сбилась она уже после пятой тысячи и решила, что выждала достаточно. Ночник осветил забравшегося в кресло с ногами уснувшего Джея. Или только задремавшего Лэнси медленно поднялась к кровати, которая предательски скрипнула. Замерла на мгновение, глядя на своего охранника. Но тот даже не шевельнулся, и Лэнси выдохнула с облегчением. Натянула теплые носки, свитер прямо поверх мягкой пижамы, подошла к Джею и накрыла его пледом. «Прощай», – прошептала она одними губами и вышла из комнаты. Пустынная улица встретила завыванием ветра в вышине между крыш. Лэнси быстро прошла по темной тропинке вдоль дома, остановилась на углу. Посмотрела на экран коммуникатора, где на этот раз высветился кусочек карты города с обозначенным точкой местом встречи. Снова отправляться в незнакомый район. «Еще немного, и я так все секретные закоулки города изучу», — подумалась Лэнси. Пришлось добираться перебежками до конца квартала. На мгновение ей показалось, что позади слышны чужие шаги, бегущие следом. Она резко затормозила, оглянулась, прислушалась, закрыв глаза. Нет, это всего лишь отзвук ее собственных каблуков от мостовой. Кажется. На поворачивающей впереди дороге показалась, потрескивая разболтанным механизмом, пустая общественная моторка. «Идет на ночную стоянку, наверное». Лэнси подбежала и запрыгнула на приступку сзади. Так она и проехала большую часть пути, никем не замеченная. Точнее, почти никем. Кроме свизгом, погнавшейся за моторкой, но вскоре отставшей маленькой дворовой собачонки. Опершись о ствол старого покосившегося листопадника, она еще раз сверилась с картой. «Все верно». Вон то возвышающееся впереди здание с высоченными трубами. Видимо, раньше там был завод. Но теперь от прошлого остались лишь мрачные, почерневшие от времени стены. На крыше три раза мигнул и погас свет одного из рассыпанных по периметру фонарей. «И что вы на этот раз придумали?» Лэнси мысленно сжалась, пытаясь представить очередное приготовленное испытание. Однако все оказалось гораздо проще, чем она ожидала. Достаточно было отыскать пожарную лестницу, спрятавшуюся за выступом в стене, подпрыгнуть, чтобы дотянуться до ее края, а потом заставить себя не смотреть вниз, забираясь по скользким ступенькам, постараться не оступиться. «И кто только придумал встречаться на крыше!» Тихонько проворчала она, почти добравшись до верха. Машинально схватилась за протянутую ей руку. «Вы всегда такие места выбираете?» «Стараемся по возможности», – послышался в стороне голос Дерры. Лэнти отряхнула штаны, наконец подняла взгляд на того, кто помог ей забраться на крышу и все еще держала ее за руку. И тут же демонстративно отошла в сторону. «А он что тут делает?» – спросила она у Дерры и стоящих рядом пятерых ее недавних знакомых, стараясь не смотреть на Берта. «Он один из нас», – «Пожала плечами Дерра. «Так что, почему бы и нет, раз он сам захотел прийти?» «Один из вас? А вчера?» Лэнси запнулась, почувствовав, как пересохло в горле. «Во вчерашнем? Он там тоже участвовал?» «Если ты о том взрыве?» «Ответил сам за себя Берт. «То да. Я там тоже был». Такое простое признание, от которого внутри что-то треснуло и разлетелось на осколки. «Но почему?» — едва слышно прошептала Ленси, «Ты же не был таким, когда...» «Когда не был собой?» «Да, наверное. Тебе не понять. Не этого, совсем не этого ожидала она услышать от Берта. И не пытайся. Просто держись подальше. Я отведу тебя в безопасное место». Он шагнул к Лэнси, протянул руку, но она тут же отошла к Дерри. «Никуда ты меня не отведешь!» — выкрикнула она. «Пока сама этого не захочу!» В следующий момент все вокруг озарила ослепительно яркая вспышка. Точнее, несколько ярких вспышек сразу с нескольких сторон. Беззвучных. Грохот прозвучал после, когда от поверхности крыши в стороны полетели осколки. «Все в укрытие живо!» первой опомнилась Дерра. Этот окрик мгновенно вывел Лэнси из ступора. Она прыгнула за трубу, лишь после этого заметив, что двое лежащих на полу не могут выполнить приказ командира. «У нас раненые!» – раздался крик с другого конца крыши. Одновременно с этим прозвучал выстрел из пистолета. «Знаю!» – пинком отбросив кого-то от себя, ответила Дерра. «Это она их за собой привела!» Лэнси не сразу поняла, что говорят о ней. Говорила же, не надо было ее сюда звать!» «Нет, нет, я тут ни при чем!» Хотела возмутиться она, но слова застряли в горле. Снова беззвучная вспышка. Скрик. Ленси зажала уши. Но это не помешало услышать грохот выстрелов двух прячущихся совсем рядом переселенцев. Судя по стуку падения, по крайней мере, один из них попал в цель. «Не буду смотреть, не буду!» Повторяла про себя Лэнси, прижавшись к трубе, изо всех сил стараясь не оборачиваться на выстрелы. Подняла взгляд, как раз вовремя, чтобы увидеть появившуюся на краю крыши прямо напротив серую тень. Световой луч ударил под ноги, ровно в то место, где Лэнси находилась мгновение назад. Она пробежала половину крыши до ближайшего выступа, за которым можно было укрыться. «Не буду смотреть». Но посмотреть все же пришлось на уже четверых раненых переселенцев и на двух неподвижно лежащих неизвестных, через одного из которых пришлось перепрыгнуть. «Да сколько ж вас тут!» послышался голос Берта за соседним выступом. Лэнси невольно выглянула, насчитала четыре приближающиеся тени. «Уж точно больше, чем нас!» Прячась под воображаемым защитным куполом, так просто было размышлять здраво. Снова вспышки. Очередной от выстрелов. Трое. Всего трое невредимы, пока что. Она вновь выглянула и увидела, как двоих переселенцев эти тени волоком потащили за собой. «Куда, ублюдки?» Дера выскочила из-за трубы, выстрелила. Одна тень тут же повалилась на пол, а вот вторая... Световой луч едва задел Деру, но она упала, будь то подкошенная. Двое. И уже шесть теней обступили со всех сторон. Нет, семь. Одна чуть поодаль направила что-то блеснувшее в свете фонаря прямо туда, где прятался Берт. Один из убитых противников лежит совсем рядом. Мысли словно укутал густой туман. Оружие рядом с телом. Доползти всего пара мгновений. А что дальше? Лэнси нажала на единственную имеющуюся там кнопку. Световой луч попал в тени прямо по ногам. Это Лэнси успела заметить, прежде чем выронила оружие от неожиданности. Кто-то схватил ее за ворот и оттащил в укрытие. «Надо выбираться отсюда». Только теперь она поняла, что это был Берт. «Я... я его...» Лэнси все еще не могла осознать, что только что произошло. «Да, да, ты его ранила, молодец, а теперь уходим». Он указал на люк у самого края крыши Туда, прямо сейчас А как же остальные? Лэнси с ужасом увидела, как Дерро утаскивают прочь Нельзя их бросать Мы не сможем помочь Не дав опомниться, Берт потащил ее к люку Их слишком много Двое против шести Но ведь другие еще живы Пусти! Лэнси брыкалась изо всех сил Но он держал слишком крепко след прилетели два луча. «Все равно. Нельзя уходить!» Берт толкнул ее на ведущую вниз лестницу, захлопнул за собой люк и лишь после этого отпустил. «Ты всегда так сбегаешь?» Лэнси размахнулась, но в кромешной тьме удар пришелся по воздуху. «Если это нужно, чтобы спастись, да. Идем, пока нас не нашли». С этими словами Берт обхватил ее за плечи и осторожно повел по лестнице. Однако Лэнси, сделав несколько шагов, вырвалась и побежала вниз. «Только не с тобой!» – бросила она, не оглядываясь. Пальцы все еще ощущали холод оружия, из которого пришлось стрелять. Ради него. Сколько времени понадобится, прежде чем она переступит черту, если он будет рядом? Глава одиннадцатая Новые правила. Стоило отпереть дверь на чердак, как в нос тут же ударил запах сырости. Даже открытое настежь маленькое круглое окошко, через которое внутрь пробивался солнечный свет, не особо помогало. Берд зашел внутрь и прикрепил к стене компактный обогреватель. Сидящая на полу в углу девушка не обернулась, когда пол жалобно скрипнул под его ногами. Принесенная еще утром тарелка каши так и стояла на маленьком столике, нетронутая. «Вот ведь вздорная девчонка!» «Тебе нужно поесть, Зеля». Он включил обогреватель, пододвинул столик с едой поближе к девушке. Лишь услышав свое имя, она обернулась, и в заплаканных глазах он увидел такое же отвращение, как еще недавно во взгляде Лэнси. «Хватит!» «Раз уж ты решила уйти, то прекрати меня преследовать». Ему пришлось даже зажмуриться, чтобы прогнать наваждение. «Зачем?» – бесцветным тихим голосом спросила Зеля. Вопрос показался Берту настолько странным, что он не сразу нашелся, что сказать. «Ну, а зачем люди вообще едят?» «Зачем вы их убили?» – уточнила Зеля. Просто кое-кому очень захотелось отомстить за все то, что пришлось вытерпеть. И мне даже сложно осуждать их за это. Мог бы ответить он, но не стал. Ни к чему оправдываться перед девчонкой, которая вряд ли способна понять. Вместо этого он лишь спросил. «Там были твои друзья?» Заля растерянно заморгала. «Нет, мы просто учились вместе». «Тогда тебе стоит радоваться, что находишься здесь, а не среди остальных». Берт уселся напротив и протянул ладони к обогревателю. «Зато вам радоваться осталось недолго». С неожиданной злостью процедила Зелли сквозь зубы. «Папа найдет меня, и тогда вы пожалеете». «Он не станет тебя искать», — прервал ее Берт. «Он вообще не знает, что ты до сих пор жива, и не узнает, пока мы сами это не объявим». «Неправда!» Зель вскочила, едва не опрокинув столик с едой. «Ты все врешь! Он меня ищет!» Как же заблуждается эта наивная девочка. Придется открыть ей глаза на правду жизни, пока кто-то другой не сделал этого раньше. Берт включил на коммуникаторе запись, сделанного вчера интервью. Буквально за несколько часов, успевшую стать самым просматриваемым видео за этот год, повернул экран к Зеле. «Неправда! Неправда! Неправда!» Не став дослушивать до конца, она отвернулась и обхватила голову руками. Только после этого Берт выключил запись. «Ты же отлично все видела». Он даже не был уверен, слышит ли его сейчас Зелли, но все-таки постарался говорить как можно убедительнее. «Твой отец тебя уже, считай, похоронил. Так что теперь от нас зависит, что с тобой будет. Ну и от тебя самой, конечно. Хочешь выжить?» «Не делай глупостей. Сейчас никто не придет на помощь». Его самого покоробило от жестокости этих слов. Но по-другому было нельзя. «Ты говоришь такие гадкие вещи! Хочешь запугать меня, да?» Зелли вдруг нервно рассмеялась. «Ты и без того достаточно напугана, хоть и пытаешься храбриться», подумал Берт, глядя на изо всех сил старающуюся скрыть слезы девушку. «А, -а, -а я, кажется, поняла. Хочешь сказать, что вы вовсе не злодеи?» «Раз есть кто-то еще хуже!» Берт вздрогнул от того, насколько эти слова попали в точку. Только вот убедить он попытался вовсе не отодвинувшуюся в самый дальний угол комнаты заложницу, а скорее самого себя. «У тебя ничего не получится! Папа меня не бросил бы! Я знаю!» Он уже это сделал. Берта начинала злить ее упрямство. «Он не просто поверил в твою гибель, еще и использовал ее в своих интересах!» Услышав это, Зеленина ненадолго замолкла, глотая воздух, будто выброшенная на берег рыбка. «Тогда для чего вы меня тут держите?» Наконец произнесла она. «Увезли в другой город. Заперли в этом». Она поморщилась, обведя взглядом помещение. «В этом гадюшнике! Угрожаете!» «Чего вы от меня хотите?» Ответить Берт не успел потому что в этот момент в открывшемся люке показался миг. «От тебя? Ничего, зайка. А твой папочка?» «Короче, у нас есть свои интересы». Он сделал шаг в ее сторону, однако тут же наткнулся на преграду в лице Берта, хмыкнул, продолжил, глядя девушке прямо в глаза. «Дождемся подходящего момента, а уж потом, когда он узнает, что ты у нас, проверим, насколько он тобой дорожит». «Если тебе повезет, сделает все, что мы попросим. Ну а если нет...» «Вот тогда и поговорим об этом», — закончил за него Берт. «У тебя что-то важное?» «Не для этих маленьких симпатичных ушек». Мик кивнул в сторону двери. «Пошли вниз, надо кое-что обсудить». Хоть командир и сказал это совершенно будничным тоном, что-то неуловимое в нем насторожило Берта. И стоило только спуститься в квартиру, как он понял, что именно. «С каких пор мы лясы точим с заложниками?» С нескрываемой угрозой спросил Мик. Сделал несколько шагов, что Берту пришлось отступить к стене. С тех же Берт аккуратно отодвинул его в сторону. «С каких вы вообще держите у себя заложников? Взрываете тоннели с рабочими и убиваете детей?» «Во-первых, не вы, а мы!» Поправил Мик, отчего Берт недовольно поморщился. «Не забывай, что ты тоже один из нас!» «А во-вторых, ты что? Серьезно думаешь, что это мы взорвали тот тоннель? При том, что там не было никого, кроме наших же людей?» «А в ресторане не было никого, кроме детей, но тебя это не остановило. Ты не думал, что мстишь совсем не тем, кому следовало бы?» «Мщу!» Мик коротко хохотнул. «С чего ты решил, что это месть?» Я всего-то воспользовался удачным случаем. А если ее отец и вправду не станет выполнять твои требования? озвучил Берт мысль, от которой его бросала в дрожь. Ты подумал, что тогда? Или если не сможет? Еще как сможет? Видел последние новости, читал обсуждения. Недоуменный вид Берта сказал все за него. А я уже поинтересовался, этого Гара скоро точно назначат министром. «Не удивлюсь, если министром прав и свобод. Понимаешь, что это значит?» Берт понимал, и очень хорошо. «Под угрозой жизни дочери новый министр должен будет принять те законы, которые выгодны переселенцам». «Должен. Но станет ли?» «Ладно, ты ведь не за этим меня с чердака вызвал». Решил он сменить неприятную тему. «Выкладывай». «Не за этим, точно!» Миг вдруг засиял, будто получил долгожданный подарок. Берт уже достаточно его изучил, чтобы насторожиться от такой резкой перемены настроения. «Ты просил предупредить, если...» Окончание фразы Берт не расслышал из-за внезапного оглушительного гула в ушах. Снова. На несколько тянущихся бесконечных мгновений ему показалось, что барабанные перепонки сейчас лопнут. Но все закончилось так же внезапно, как и началось. «Эй, что за кислая морда?» Миг хлопнул его по плечу, однако тут же нахмурился «Если тебя что-то не устраивает, так и скажи Никто ведь тебя тут силы не держит И помогать нам не заставляет Никто, ты прав Еще недавно я мог бы уйти Мог бы, да если бы хватило духу Если бы был хоть немного смелее Теперь для меня пути назад уже нет Даже если ты совсем слетишь с катушек Эта мысль вызвала горькую усмешку Как будто тебя можно будет тогда остановить. Но я завяз во всем этом по самую макушку и вряд ли смогу выбраться. Извини, он виновато развел руками. Отвлекся немного. Что ты там говорил? Они зашли в просторную комнату, которая из-за собравшегося там народа казалась совсем тесной. Снова играли в карты. Кто-то играл сам, другие наблюдали за партией, но словно тоже участвовали. Одно из немногих занятий, доступное в тяжелое время, когда даже высунув нос на улицу, рискуешь быть пойманным. Почти все оторвались от своего нехитрого досуга и обернулись на вошедших, кроме уставившегося во что-то тихо бормочущий телеприемник. Берту вдруг стало любопытно. Парни не звали в игру из-за малого возраста, или он сам предпочитал отделиться от всех и спрятаться за козырьком своей кепки». Когда-нибудь он обязательно спросит об этом, но сейчас есть более важные дела, чем разговоры по душам. Сигнал от барьера. Проговорил миг медленно, будто слабоумному. Он уже опустился почти до критической точки, сегодня ночью. Потом, правда, опять подскочил чуток. Но попробуй еще раз подключиться. Вдруг пробьешься. Должно же нам когда-то повезти. Энтузиазм командира оказался чересчур заразительным. Берт и сам не заметил, как уже сидел за столом у окна под пристальными взглядами товарищей по несчастью, пытаясь настроить коммуникатор на нужную волну. Но ну что получается? То и дело доносилось от обступивших его со всех сторон соратников. Они так на него надеются. Думают, он поможет им осуществить их заветную мечту наладить связь с бывшей родиной. Берт с удивлением понял, что ему даже льстит такое внимание. До тех пор, пока не заметил краем глаза, как смотрит на него Миг. А ведь на несколько минут ему удалось позабыть, чем может обернуться установление связи с южной стороной. Тогда Миг и все те, кто его поддерживают, а таких уж точно наберется немало, развернут настоящую войну, творящиеся сейчас покажется просто милыми детскими шалостями. «Нет, не могу». Он отложил коммуникатор в сторону под вздох собравшихся. «Хотел бы, но никак». «Лучше сейчас соврать. Пусть они разочаруются, пусть они оправдают возложенных на него надежд, они пока не понимают, что так будет правильнее для всех. Новая, великая, разделительная война нужна только таким, как Мик, кому нечего терять и не на что надеяться. Но даже им не принесет ничего хорошего». «Вот как!» Миг подозрительно прищурился. «А ты все-таки постарайся!» Устремленные на Берта, полные надежд взгляды и радостные перешептывания еще раз убедили его, что эти люди пока не готовы услышать его предостережений. Кроме разве что Крейна, который жадно ловит каждое его слово, хоть и делает вид, будто очень занят и совсем не слушает. «Будут ли они когда-нибудь готовы?» Ведь верить в чудо, не замечая ничего вокруг, это так легко и заманчиво. «Слушай, Мик», — поддавшись внезапному импульсу, спросил Берт. «Скажи, почему ты так хочешь связаться с Югом?» «Ты же сам говорил. Нам понадобится помощь с той стороны, чтобы продолжать бороться за свои права сообща». Мик сделал вид, будто не понимает, куда клонит собеседник. «А еще, устроить общую военную операцию, так ведь?» Берт пристально посмотрел на командира, с удовлетворением услышав удивительные возгласы остальных. «Да, пусть знают, во что их собираются втянуть. Они имеют на это право». Мик не успел ничего возразить. «Передаем специальный выпуск новостей!» Послышалось из телеприемника, и Крейн тут же прибавил громкость. «Тише вы!» Его звонкий голос заставил всех тут же замолчать от неожиданности. Только что нам стало известно, что на внеочередном собрании был избран временный совет кабинета министров, взамен распущенного вчера. Подобные перемены еще никогда не приводили к лучшему. И сейчас вряд ли будет иначе. Отчетливо понял Берт, но все-таки продолжил слушать. Исполняющим обязанности премьер-министра на общем голосовании была выбрана госпожа Ойлен бывшая глава отдела по связам с общественностью. Первым же ее указом в северной половине страны было введено чрезвычайное положение. «Ну и что, ты этого добивался?» Берт посмотрел на довольно ухмыляющегося Мика. Тем временем на экране появилось изображение, стоящее за трибуной пожилой женщины, зачитывающей что-то с планшета, но вскоре решительно отложившей его в сторону. «Вот некоторые пункты, которые начнут действовать с сегодняшнего дня», прокомментировал диктор, высветившийся внизу экрана текст. С 10 вечера и до 6 утра действует комендантский час для всех граждан, кроме тех, кто получил особое разрешение. Для переселенцев в короткие сроки будут подготовлены места резервации, в некоторых им будет запрещено появляться. Это касается также членов их семей, в том числе несовершеннолетних. Выполнение трудовой повинности в качестве исправительной меры является обязательным для всех, без исключения жителей этих резерваций. Законопослушным гражданам категорически запрещается входить в контакт с переселенцами или членами их семей. Кроме того, всем гражданам в течение пяти дней, начиная с сегодняшнего, нужно явиться в ближайший к месту жительства штаб-гвардии для проверки лояльности. Окончание списка потонуло в наполнившем комнату ропоте. «Чего вы так напугались?» Мика, похоже, ничуть не задела происходящее. «Как будто сейчас нам не приходится скрываться». «Да, станет чуток сложнее, но это ненадолго. Совсем ненадолго. С таким-то козырем, какой имеется у нас, на чердаке. А пока пусть поживут в таком же страхе, в каком живем мы. Тогда они к нам прислушаются». Насвистывая крутящуюся в голове с самого утра песенку, Кипрон перегнулся через борт яхты. Стоило только прикоснуться пальцами к поверхности воды, как несколько мелких рыбешек подпрыгнули в воздух и плюхнулись обратно. «Не свисти!» «А то потом десять лет удачи не видать», – раздался голос Айны в наушнике. От неожиданности Кипрон пошатнулся и едва не свалился за борт, но все же удержался в последний момент. «Вот уж не ожидал, что ты такая суеверная», – тихонько проговорил он, нажав кнопку спрятанную в кармане рации. «Еще не стало северянкой, а все туда же». «Всего лишь не пренебрегаю лишней предосторожностью». Сигнал на мгновение прервался, однако голос тут же продолжил. «Уже вошло в привычку, знаешь ли». Кипран не сразу понял, что теперь голос слышится вовсе не из наушника. Оглянулся и увидел сидящую на пирсе кудрявую мулатку, барахтующую босыми ногами в воде. Пригляделся и широко раскрыл глаза от удивления. «Айне?» Он подал ей руку, помогая перебраться через бортик. «Как это у тебя получается?» «Преображаться до неузнаваемости», — договорил уже он про себя, потому что Айна прикрыла ему рот кончиками пальцев. «Говорю же, предосторожности», — повторила она, загадочно улыбнувшись. «Лучше не спрашивай, долго объяснять. И не называй меня Айна, это не мое имя». «Ты же сама не говоришь, как тебя называть?» Кипрон развел руками. «Не говорю, потому что тебе это знать не обязательно». Хоть Айна, которая вовсе не Айна и нахмурилась, стараясь выглядеть угрожающе, вид у нее все равно был призабавнейший. «Вот и правильно». Проходящий мимо начальник пристани, сплюнулся я под ноги. Все равно не запомнит, у него каждый день девки разные. Неужели завидуешь? Многозначительно подмигнул Кипран. Было бы чему? Начальник пристани смирил Айны оценивающим взглядом, от чего она поспешила скрыться под навесом. Мне-то вообще-то все равно, только хватит их сюда приводить. Разве это запрещено? Кипран нарочито удивленно поднял брови. «Не припомню, когда успели такой закон принять, чтобы нельзя было приглашать к себе гостей». «У нас тут не север, и пока что не ввели чрезвычайное положение», — добавил он мысленно. Впрочем, судя по собранным им данным, спокойных дней осталось не так уж много. Он тут же отогнал от себя эту тревожную мысль. «Гостей сколько угодно», — примирительно кивнул начальник пристани. «Но «Ну из-за тебя мне скоро придется переназвать пристань в бордель. Тогда и прибыль будем делить пополам». Кипран не выдержал и рассмеялся, скрывшись под навесом. С берега продолжало доноситься недовольное ворчание начальника пристани. «И много у тебя этих девок?» Айна уже расположилась в любимом кресле Кипрона, закинув ноги на подлокотник. «А что, ревнуешь?» Хитро прищурился Кипран, игнорируя недовольную гримасу подруги. «Дай-ка припомнить...» «Трое были тут, на лодке». «Двое в ресторане, одна у казино...» «Ты уже и правда путаешься?» – нахмурилась Айна. «У казино была я, можешь не считать. В ресторане ты тоже со мной встречался, как раз дважды». «Угу, и сегодня тоже. Ты все три раза приходила». Кипрон удовлетворительно кивнул. «Я ничего и никогда не путаю». «Получается...» Айна вдруг звонко рассмеялась, едва не свалившись с кресла. «Надеюсь, я тебе не сильно репутацию подпортила?» «Скорее направила в нужное русло». ну живо представилось, какие слухи могли дойти до Юдвина. И наверняка уже дошли, он ведь всегда старался быть в курсе жизни своих подчиненных. «Не волнуйся», — легкомысленно улыбнулся он. Уже лучше пусть так, чем заподозрят меня в помощи террористам». «Потенциальным террористам, ты хотел сказать». Айна машинально поправила что-то, прикрепленное на поясе под рубашкой. Нет, я правильно выразился. Кипром вспомнила о введенном на северной стороне чрезвычайном положении, и весь игривый настрой тут же улетучился. Вместе с этим, совсем не кстати накатил ужас от одной единственной мысли. «А что, если Юдвин обо всем узнает? Если он уже обо всем знает?» Но, будь это так, Киприн не сидел бы сейчас на этой уютной яхте. А значит, беспокоиться не о чем. По крайней мере, пока. Знаешь, я бы посоветовал всей вашей шайке на время залечь на дно. Проговорил он тихо и чересчур серьезно. Только это бесполезно, да? Внезапно раздался стук по крыше. Частый и мелкий, будто кто-то очень сильно хотел попасть внутрь. Оба собеседника одновременно подняли головы на звук, но тут же выдохнули, увидев силуэт птицы рыболова расправляющей крылья. Ты что-то узнал, да? Айна поднялась с кресла, в которое тут же плюхнулся Кипран. Лучше сразу выкладывай. Да, мы вперед. Не захотел просто так уступать Кипрану. Получилось узнать, о чем я просил. Тоже мне джентльмен нашелся. Айны презрительно фыркнула, расстегнула пару верхних пуговиц на рубашке. Не выдержав оценивающего взгляда, отвернулась и достала спрятанный на груди, сложенный в несколько раз листок бумаги. Кто тут на кого работает, непонятно. Ну, мне-то во всяком случае понятно. Кипрон поймал листок, который Айны кинула прямо в него. Осторожно развернул хрупкий артефакт. Он и не ожидал, что кто-то тут, на юге, до сих пор пользуется бумагой. Впрочем, у этих переселенцев и древние рации все еще в ходу. Чему тут удивляться? Лист оказался полностью исписан мелким идеальным почерком. Три колонки. Название местности, дата и количество исчезнувших переселенцев. От осознания масштабов происходящего волосы зашевелились на затылке. Что? Айна удивленно заглянула в написанный ей же список. «Ты как будто демонов увидел!» «Почти!» Кипран еще раз пробежался глазами по написанному и развернул планшет. «Тех или того, кто устроил все это, но я должен убедиться!» «Просто представил, сколько времени мне теперь все это в программу вводить!» Отшутился он. «Как же ему хотелось ошибаться!» «Пусть это будет просто совпадение! Пусть все будет совсем не тем, чем кажется!» твердил он, пока программа анализировала и расставляла точки происшествия на карте юга. Но вскоре стало ясно — таких совпадений не бывает. Исчезновение переселенцев в основном неподалеку от барьера. Это еще можно было бы списать на статистику, они ведь вообще в основном живут в тех местах. Но вот то, что это всегда происходило лишь на участках, где мощность барьера ослабевала, а ровно через сутки после исчезновения вновь возвращалась к уровню нормы, Здесь определенно была закономерность. Кипрон вывел на экран все случаи колебаний мощности барьера за последние полгода, пометил красными те, которые совпали с данными Айны. «Как тут можно что-то понять?» Айна подошла сзади и нависла над ним, глядя в экран через плечо. «По-моему, ты мне просто голову морочишь». Кипрон тяжело вздохнул, едва сдержав желание отмахнуться от мешающей сосредоточиться девушки. «Вот это...» «Случаи пропаж переселенцев, о которых нам известно». Он указал на правую половину экрана. «А здесь остальные даты, когда мощность барьера резко менялась, но переселенцы не исчезали. Замечаешь что-то необычное?» «Не особо». Айна задумчиво приложила палец к губам. «Иногда наши люди пропадали, иногда нет. Примерно через раз». «Не совсем так. Не забывай, что страна делится на две части, как и наш список». Ставлю 15 к одному, что переселенцы пропадали каждый раз. Просто о случаях с северной стороны мы ничего не знаем. Вот в чем загвоздка. Хочешь сказать? Тот, кто это делает, может действовать по обе стороны барьера. А таких не очень много. И он имеет доступ к данным о состоянии барьера. Когда и в каких местах образуется брешь. Таких еще меньше. Я все равно не понимаю. Айна стала беспокойно расхаживать по тесной каюте из угла в угол. «Причем тут наши люди. Может, их на ту сторону переправляют?» «Не думаю», — покачал головой Кипра, открывая архивную базу данных. «Тогда на нашей стороне тоже появились бы новички. Севера. Но это не так. И да, я пока тоже не понимаю. Дай мне немного времени разобраться». Архив, по сути, обычное электронное собрание документов, был оформлен в виде огромного, кажущегося нескончаемым виртуального лабиринта, по которому можно было бы бродить целую вечность. Еще во времена обучения Кипран решил, что проектировщики архива были старомодными чудиками, хотя отказать в креативности им точно было нельзя. Сейчас это мнение мало поменялось. На вкус Кипрана язык таблиц и графиков был бы куда понятнее и информативнее, но ничего не поделаешь. И вот теперь, спустя пять лет, он снова оказался у стеллажа из... Если память ему не изменяла, этот материал называется «Красное дерево». Информация об истории возникновения барьера, как гласил указатель на самом верху стеллажа. В 376 году от начала летописей страна была охвачена противостоянием севера и юга. Когда ресурсы стали подходить к концу, стало ясно, что ни одна из сторон не сможет одержать в этой войне победу. Тогда решено было создать разделительную стену, названную «Барьером». Знакомые еще со времен колледжа слова, которые Кипран могут процитировать наизусть. Бесполезный текст, не объясняющий ничего, не содержащий никакой конкретики. «Бессмыслица какая-то», – озвучила его собственные мысли Айна. «Действительно, уж в архиве правительства должна быть исчерпывающая информация, но...» «Такое впечатление, что создатели «Барьера», кем бы они ни были...» Унесли свою тайну с собой. «Должно быть хоть что-то», – пробормотал он, но Айна неторопливо стукнула пальцем по экрану. «Я не о том!» Ручка на этом стеллаже. Она повернута влево, а остальные – вправо. В этом нет никакого смысла. Как он мог раньше этого не замечать? Он ведь столько раз смотрел на эти коридоры. А может быть, именно потому и не замечал. Слишком привык. Но теперь он ясно видел». «Фильтр зеркала!» — воскликнул он, на что получил недоуменное ворчание Айны. «Фальшивые данные, записанные поверх настоящих, выглядят так правдоподобно, что никто не заподозрит подвоха. Чтобы добраться до самого важного, нужно знать, где именно искать. Теперь мы знаем». Он увел стандартный министерский код доступа и спустя всего мгновения испустил разочарованный вздох. «Недостаточный уровень допуска» — высветилось во весь экран. «И что же вы там скрываете?» Пробормотал себе под нос Кипран, еще раз дернул виртуальную ручку, но стеллаж остался закрытым. Если этого не положено знать простым сотрудникам, то аналитика отдела безопасности должен быть допуск. Нужно всего-то ввести свой секретный код. Да, и тут же выдать себя. Плохая, очень плохая идея. Кто бы ни был в этом замешан, он сразу узнает, какую информацию Кипрон разыскивает. И уж тем более, нельзя светить свои коды перед террористкой. Ладно, потенциальной террористкой, но от этого не легче. «У тебя, случайно, хакеров среди знакомых не найдется?» Спросил он на всякий случай, бросил взгляд на листок бумаги и тут же покачал головой. «Глупый вопрос, знаю». «Да уж, откуда бы нам в таком разбираться?» Айна с недовольным видом отвернулась. «Мы ведь не очень безграмотные». «Ну, твой дружок-то смог выучиться». «Его зовут Этельберт, и он не сразу стал одним из нас». Начала Айна, но тут же осеклась. «Все, хватит мне голову морочить. Я свою часть сделки выполнила, теперь твоя очередь». «Что о нем слышно?» Кипран помедлил с ответом, не зная, с чего начать. Этого промедления оказалось достаточно, чтобы Айна встревоженно нахмурила брови. «С ним ничего не случилось? Рассказывай, не молчи!» «Да в порядке, твой Этельберт, в полнейшем». Со своей новой бандой погрому устраивает и детишек взрывает. Кипран вовсе не хотел ее задеть или тем более обидеть. Всего лишь выполнил свою часть сделки, как она выразилась. Сказал правду, которую она так хотела знать. Или все же не хотела. «Не смей так о нем говорить!» Айна в два счета оказалась рядом. Не успел он и глазом моргнуть, как ее острый ноготок уперся ему в шею. «Если ты считаешь это забавным, поаккуратнее...» Кипрон нервно сглотнул и попытался убрать от себя ее руки. «Так ведь и поранить можно, и я не шутил вообще-то. Нужны доказательства? Они здесь!» С этими словами он кивнул на свой планшет, дождался молчаливого разрешения Айны и включил видеозапись, чудом уцелевшую после взрыва в ресторане «Северное сияние». Весьма четкую запись, потому отрицать, что среди террористов был и Этельберт, было бы невозможно при всем желании. Айна и не стала, досмотрела запись до конца, не шелохнувшись, даже, кажется, сдержав дыхание. «Он ведь обещал...» Наконец, еле слышно проговорила она. «Он избежал только, чтобы не участвовать в таком...» «Люди иногда нарушают обещания...» Пожал плечами Киприн. Скрываться на окраинах и в заброшенных домах сейчас стало не самым лучшим выходом. Это было первым, что усвоила Лэнси, пустившись в бега. Гвардейцы проверяют подозрительные районы в первую очередь. Их темно-синюю униформу за последние дни можно было увидеть тут и там гораздо чаще, чем обычно. Но это был не самый тревожный признак введенного чрезвычайного положения. Гораздо хуже было появление людей с маленькими красными нашивками на плечах, обычных горожан, присоединившихся к проверкам и поискам переселенцев. Хуже, потому что скрываться от гвардейцев Лэнси отлично умела. А вот вовремя заметить в толпе эту новую угрозу не всегда оказывалась простой задачей. Едва не попавшись очередному уже третьему за час патрулю, Ленси решила больше не рисковать и спряталась в подвале новенькой многоэтажки. Горячий пар окутывал помещение, так что Лэнси с трудом могла различить пальцы вытянутой руки. По крайней мере, здесь можно было спастись от ночной прохлады, свернувшись калачиком в углу. Урок номер два. Даже если смертельно устала, вымотавшись за шесть бессонных суток, нельзя терять бдительности. Лэнси, казалось всего на мгновение, закрыла глаза, едва успела забыться беспокойным сном, как тут же в ужасе подскочила от ощущения чего-то присутствия совсем рядом. Так близко, что она даже почувствовала прерывистое дыхание над ухом. И что-то нестерпимо холодное, прижатое к виску всего мгновения назад. Кто тут? Хриплым, спросонья голосом, спросила Ленси. Ответом было лишь шипение отопительных труб. Из-за густого пара по-прежнему невозможно было увидеть ничего вокруг. Тебе просто приснилось Дуреха стала мысленно уговаривать она сама себя, только до сих пор не прошедшее чувство холода у виска не давало унять дрожь в коленях и подняться. А еще, мельком увиденный на грани сна и яви силуэт, скрывшийся в клубах пара. «Ну все, хватит с меня!» Лэнси ухватилась за стену, только так сумев наконец встать на ноги и направиться к выходу. Теплый подвал больше не казался безопасным убежищем. Сейчас вообще нигде не казалось безопасно. Если бы только можно было спрятаться в лесу. На ягодах и коренях она смогла бы протянуть до наступления холодов. Но забыть об этом пришлось в первый же день, когда она выяснила, патрули охраняют все выходы из города. Причем проверяют они не только документы, но сканируют каждого странным прибором, узнавать назначение которого совершенно не хотелось. После влажного душного помещения ночной городской воздух показался лучше любого живительного эликсира. Лэнси несколько раз глубоко вдохнула, и прислонилась к влажной каменной стене, зажмурив глаза. Прислушалась. На соседней улице громко переговаривались между собой несколько человек. Спорили, судя по тону беседы, но о чем именно этого разобрать не представлялось возможным. Лэнси на всякий случай спряталась подальше в тень. В такой час это могли быть только патрули ищеек. Гвардейских или гражданских, неважно. Она подождала, пока разговор смолкнет, и только после этого с облегчением опустилась на землю. Голова кружилась от пугающих мыслей, и Лэнси в конце концов просто отключилась от всего, глядя в усыпанное звездами небо. Безмолвные и успокаивающие. Сама того не заметив, она достала из кармана кофты коммуникатор и стала бесцельно вертеть его в руке. Экран мигал, оповещая о новом сообщении, пришедшем в общую беседу переселенцев. Тех, с кем она больше не желала иметь ничего общего». «И все-таки коммуникатор ты не выкинула», – ехидно заметил внутренний голос. Повинуясь ему, Лэнси нажала кнопку «Прослушать». «Всем, кто меня слышит», – раздался знакомый голос. Лэнси так крепко вцепилась в землю пальцами, что костяшки побелели. «Говорит южный перебежчик». «Объявляется общая перекличка». «Если вы можете ответить, отзовитесь». «Проверим, сколько нас еще в строю», — говорит южный перебежчик. «Если вы слышите это сообщение, подайте любой знак, что с вами все в порядке. Пожалуйста». Пусть он обращался сразу ко всем соратникам, но Лэнси вдруг отчетливо поняла, что последние слова были адресованы одному единственному человеку. Рука сама собой потянулась к кнопке ответа, но в последний момент замерла. Перед глазами вновь была перестрелка на крыше, которую она так старательно гнала из памяти, обжигающие лучи света, от которых почти невозможно спрятаться, раненые переселенцы, оставленные на расправу неизвестным, рухнувший на подкосившихся ногах человек, в которого выстрелила она. Он собирался напасть. Лэнси шмыгнула носом в очередной раз, пытаясь убедить себя, что поступила правильно что другого выхода не было. Я просто его ранила. Сколько бы она ни твердила, это будто заговор легче не становилось. «Ты больше меня ни во что не втянешь!» Она швырнула коммуникатор, который ударился о камень и с треском разлетелся на кусочки. Она и сама не понимала, на кого злиться больше. На Берта, из-за которого попала в такой переплет, или на себя – за то, что едва не откликнулась на сообщение, да и сейчас хотела бы это сделать, несмотря ни на что. Теперь уже не важно, чего она бы хотела. Она только что оборвала тонкую нить, которая позволила бы вернуться. Пора, наконец, шагнуть вперед, не оглядываясь. Если это возможно. Тонкая розовая полоска света на горизонте напомнила о скором начале нового дня. Лэнси отряхнула уже изрядно потрепанные штаны и отправилась на поиски нового убежища. Вид бродяжки на улице вряд ли кого-то мог удивить, но вот нарваться на проверку совершенно не хотелось. Вскоре ее ждал урок номер три. Найти хоть какую-нибудь работу человеку, не прошедшему проверку на лояльность, оказалось невыполнимой задачей. Отчаявшись, Лэнси попыталась заложить подаренный Джейм кулон – Но в столь трудные времена украшения, даже золотые, оказались никому не нужны. Урок номер четыре. Украденный в лавке хлеб по вкусу ничем не отличается от купленного за деньги. Это Лэнси выяснила, когда последний из припасенных перед побегом бутербродов был съеден. В животе урчало, а в сумке больше не звенело ни одной монеты. Так что, дождавшись пока вокруг румяного лавочника столпится очередь из желающих прикупить свежей выпечки, Она огляделась вокруг, убедилась, что ни одного гвардейца поблизости не наблюдается, и вытащила одну из булок, лежащих с краю. «Эй, оплатить кто будет?» – донесся вслед крик лавочника, но она уже смешалась с непрерывным потоком людей. «Простите, я все верну, обязательно!» – мысленно пообещала она. «Как только у меня будут деньги». Никто даже не пытался ее остановить, несмотря на крики. Она не сразу поняла, почему. Ведь любому из них достаточно было протянуть руку или даже подставить подножку, чтобы поймать воровку. По крайней мере, так кто-нибудь обязательно бы сделал всего несколько дней назад. Вместо этого они просто расступались, давая Лэнси дорогу, а потом не смотрели вслед. Будь-то старались поскорее изгнать из памяти убегающего человека и ту угрозу, что может скрываться за его бегством будь то боялись, что даже прикосновение или слишком долгий взгляд на непонятное происшествие может навлечь на них беду. Лэнси невольно притормозила, когда поняла это. Благо, лавка уже осталась далеко позади. Как оказалось, очень вовремя притормозила, ведь только это позволило ей заметить толпе трех человек в гвардейской форме. Она свернула в ближайший переулок и остановилась за углом, прижав к себе еще теплую булку хлеба запах сдобы защекотал нос Лэнси отломила кусок жадно впилась в него зубами пережевывая хрустящую корочку от удовольствия она даже зажмурила глаза и постаралась не думать о пережитом и о том в кого она превратилась за такое короткое время воровка, почти террористка эй оборванка ты че тут забыла какой-то человек, которого она даже не разглядела, толкнул ее плечом, проходя мимо «Тут тебе не жральня! Двигай отсюда!» Нарываться на неприятности Лэнси было не с руки, так что она благоразумно решила последовать этому совету. Соседняя улица оказалась торговой, широкой, многолюдной и очень шумной. Яркие витрины, от которых хотелось поскорее отвернуться. Зазывные ролики, соревнующиеся между собой в громкости и сливающиеся в один неразборчивый грохот. Ленси поспешила покинуть это место – хотя вырваться из подхватившей ее лицкой реки получилось не сразу. Она уже по привычке мельком взглянула на стенд разыскиваемых преступников, отметила там несколько знакомых лиц. Видеть среди них свою собственную детскую фотографию оказалось так мерзко, что Лэнси подняла повыше ворот кофты, скрыв под ним половину лица и поскорее пошла мимо. Только оказавшись в конце улицы, она остановилась у огромного экрана на стене многоэтажки. Обычно на таких транслировали последние новости, но на этом была совсем другая картина, вернее сказать картинка. Нарисованные человечки выстроились в очереди перед проверяющим в сером. Широко улыбающаяся женщина, держащая за руку ребенка, подала проверяющему идентификатор. Проверка лояльности. Стал комментировать происходящее приятный женский голос. Эта процедура необходимая для вашей безопасности. Серый человечек просветил женщину и ребенка миниатюрным сканером, а затем вернул идентификатор, поставив на него штамп. Она занимает совсем немного времени и совершенно безвредно. Если вы не нарушали закон, если не являетесь переселенцем или тем, кто общается с переселенцами, вопреки запрету, вам нечего бояться. Подтверждение этого женщина с ребенком, видимо, успешно прошедшая проверку, отправились дальше по своим делам, уступив очередь бородатому мужчине. Малыш, уходя, помахал проверяющему на прощание. Проверка лояльности мгновенно и безошибочно выявит террориста, скрывающегося под личиной мирного жителя. Сканер, направленный на мужчину, замигал красным. Проверяющий внимательно посмотрел на переданный идентификатор и в следующее мгновение еще двое подоспевших ему на помощь схватили мужчину под руки – Хорошенько встряхнули, на пол выпал спрятанный пистолет, а женский голос продолжил свою речь. Эта инициатива Временного правительства позволит очистить улицы города от тех, кто может представлять опасность. «А как быть с опасностью для таких, как я?» Мысленно возмутилась Лэнси и отошла от экрана, где вместо нарисованных героев уже появился вполне настоящий ведущий, сидящий в ярко-оранжевой студии перед большим полупрозрачным кубом. «Наконец-то пришло время нашего долгожданного еженедельного розыгрыша», с наигранной радостью в голосе начал он. «Сегодня отличный день, и удача обязательно должна заглянуть в дом к одному из вас. Я даже не сомневаюсь в этом». В прошлый раз он тоже не сомневался – и в позапрошлый. Лэнси даже не заметила, когда вокруг экрана успела образоваться толпа, в которой каждый был полон надежды получить возможность легального переселения на юг. Ведущий тем временем приложил палец к кубу, на котором тут же начали высвечиваться цифры. Итак, номер пять. У кого из вас в идентификаторе первая цифра пятерка? У очень многих, иначе и быть не может. Словно повинуясь гипнозу, Лэнси достала из сумки свой фальшивый идентификатор и посмотрела на его номер, начинающийся как раз с пятерки. Куб выдавал цифры одно за другой, и в толпе то и дело слышны были радостные возгласы. Лэнси же, сначала равнодушно наблюдавшая со стороны, вскоре заинтересовалась настолько, что уже не могла сдвинуться с места. Четыре совпадающих цифры. Пять. Шесть. Она не могла поверить своим глазам. Переводила взгляд с экрана на идентификатор и обратно. Все больше людей расходились по своим делам. В конце концов, остались лишь несколько самых любопытных. И всего одна последняя цифра. «Номер восемь!» – радостно произнес ведущий, перевернув куб так, что восьмерка превратилась в знак бесконечности. «Итак, есть ли у нас победитель?» Лэнси тяжело вздохнула. «На что она надеялась? Чудес не бывает!» Но всего на несколько минут об этом удалось позабыть. «К сожалению, полного совпадения у нас снова не получилось. Что ж, значит, в следующий раз кому-то обязательно повезет. Напомню, что условия розыгрыша...» Дослушивать то, что едва ли не наизусть знал почти любой житель страны, Лэнси не стала отвернулась от экрана. На лице мелькнувшего и тут же прихрамывая скрывшегося за углом парня с красной нашивкой, ей почудилась знакомая ухмылка. «Слишком знакомая». «Джей?» – прошептала она и хотела было кинуться вслед, однако тут же одумалась. «Это не он. Просто не может быть он. С чего бы ему присоединяться к патрулю? Если только не... Нет. Это какой-то бред» ей всего лишь померещилось. «Идиотка. Я самая настоящая идиотка». Она встряхнула головой, мысленно надавав себе пощечин за то, что, подавшись секундному порыву, едва не совершила чудовищную ошибку. Урок номер пять. Если хочешь выжить, придется запереть эмоции глубоко внутри на самый крепкий замок. Пусть это сложно, даже почти невозможно, все равно придется. Решив так, Лейси зашагала прочь с оживленной улицы, спрятав озябшие руки в карманы, где вдруг нащупало то, чего там быть не должно. Маленький смятый листок бумаги с наспех нацарапанным карандашом текстом. Она поднесла карточку к глазам, чтобы разобрать мелкие буквы. «Если еще ищешь, где можно укрыться, иди в квартал вечных садов, к вилле Цвет Рассвета. Там не станут задавать вопросов». Говорилось в подброшенной тайком записке. Голова двенадцатая. Доброжелатель. Эта маленькая дрянь стреляла! Стреляла в меня! Прошло уже несколько дней с тех пор, и это никак не укладывалось в голове. Он бы понял, защищая на себя, это было бы, по крайней мере, справедливо. Но вот так глупо пострадать, потому что она вдруг решила спасти этого подонка, было обидно. «Очень!» И зачем только она помешала сделать то, что давным-давно уже нужно было сделать? Он прислонился спиной к забору и растер ладонями все еще ноющие лодыжки. Она за это заплатит. Обязательно. Уж он об этом позаботится. За то, что по ее вине два дня провалялся в отключке, а потом еще столько же приходил в себя после ранения. За то, что каждый шаг теперь дается с трудом. «Ничего. Это пройдет. И скоро. Главное, что оказавшаяся непредсказуемой наживка по-прежнему на крючке». А ведь он ненадолго испугался, что упустил ее за то время, пока был не в состоянии следить. К счастью, ничего не изменилось. Он посмотрел на коммуникатор с мигающей точкой на экране. «Интересно, понимает ли она, что за каждым ее шагом пристально следят? Если нет, значит, она еще глупее, чем кажется». Но она ведь как-то мудряется до сих пор не попадаться патрульным на глаза. Хотя, может, ей просто очень уж везет. А если дело не в этом? Что, если она в глубине души давно обо всем догадывается, только никак не хочет это признать? Вполне понятно, ведь не слишком приятно осознавать, что находишься под постоянным наблюдением, что твоя жизнь так мало зависит от тебя самого. Уж он-то знал это лучше многих только недавно смог научиться игнорировать это чувство беспомощности, не покидающее его, сколько он себя помнил. Она тоже со временем научится. Может быть. Если успеет. О чем она точно не подозревает, так это о том, насколько мало у нее осталось этого самого времени. Ему даже стало немного жаль, что все так обернулось, ведь их игра в кошки-мышки становится все интереснее. Поначалу он такого не ожидал, а теперь втянулся и не хочет представлять, что все могло закончиться гораздо быстрее. Все-таки хорошо, что не получилось ее прикончить сразу. И чему я только радуюсь, пробормотал он себе под нос. Прошедший уже было мимо человек удивленно обернулся, как будто ему было дело до разговаривающего с самим собой незнакомца. К счастью, достаточно оказалось просто улыбнуться, чтобы избежать ненужных вопросов. Точка сдвинулась с места, направившись по параллельной улице, и он пошел следом, словно незримая тень. Словно дух хранителя. Весьма странный, надо сказать, хранитель. Присматривает за тем, чтобы никто не навредил ей, кроме него самого. Но и сам он не станет, хотя мог бы убить ее в любой момент. Даже той ночью, когда она пряталась, как думала, в безопасности в задымленном подвале. Нажать на курок ничего не стоило. Он был всего на шаг от этого. Все же сумел остановиться. Словно это было частью придуманной для себя самого игры. Как далеко ты сможешь зайти? И даже небольшой трофей остался в награду за собственное хладнокровие. Позже он этим трофеем обязательно воспользуется. А пока... Пока она нужна живой и желательно невредимой. То случайное попадание не в счет. Ей не стоило вставать между ним и его настоящей целью. При мысли об этой самой цели у него сами с собой сжались кулаки. «Нужно заставить его за все ответить!» Точка на карте свернула в тоннель, за которым располагались виллы самых богатых и влиятельных горожан. Все-таки он не ошибся. Она очень глупенькая. Глупенькая и наивная, раз решила последовать совету из подкинутой записки. Все оказалось гораздо проще, чем он мог надеяться. Пусть пришлось подождать три дня, пока она примет единственное возможное решение и смириться. Оно того стоило. Вот и чудненько. Он выглянул из-за угла и проводил взглядом скрывающуюся в туннеле фигуру. «Иди, иди. Твой дух-хранитель плохого не посоветует». У нее не было другого выхода. Только прислушаться к тому, кто еще ни разу ей не солгал. Ну, почти ни разу. В любом случае, ей пришлось бы последовать его указанию. Или так, или продолжать прятаться по подвалам и чердакам, пока не попадется в лапы гвардейцам. А ему совсем не нужно, чтобы наживку кто-то раньше времени посадил под замок и помешал плану. Такое пьянящее чувство – дергать за ниточки и держать в своих руках судьбу другого человека, когда всю жизнь управляли тобой самим. Экран коммуникатора замигал, предупреждая о новом сообщении. Он недовольно поморщился, нажал кнопку – просмотреть ты хорошо поработал прочитал он и невесело усмехнулся после таких слов всегда идет свое но но этого по-прежнему мало ты должен привести объект на точку не позднее чем через две декады Им и мы сейчас управляют на этот счет он не питал никаких иллюзий однако с недавних пор он узнал своего кукловода в лицо один мельчайший намек одна фраза Которую он много раз слышал во время своей подготовки Этого оказалось достаточно Теперь желание проявить себя наилучшим образом стало только сильнее Вы будете довольны, даже очень Он собрался было напечатать сообщение Как вдруг выронил коммуникатор из рук из-за пронзительного, оглушающего шума в ушах Только не сейчас, только не снова Мир поплыл перед глазами Это отвратительное чувство бессилия, когда не можешь даже пошевелиться. Мало времени. Ему тоже осталось слишком мало времени, если не справиться. До сих пор ему это не приходило в голову. Как же он раньше этого не понял? Или понял, но забывал каждый раз, когда заканчивался приступ? Он крепко зажмурил глаза, с трудом сдерживая тошноту. В тот же момент все вокруг заполнил синий зеленый болезненно мерцающий свет. Такой манящий и в то же время отталкивающий. Чьи-то голоса вдали давным-давно позабытые. «Ничего не случится, пока есть барьер. С вами обоими. А барьер будет всегда, так что волноваться не о чем». «Ложь. Наглая ложь. Они обманули и продолжают лгать. Не только ему. Всем, без исключения». Почему не прекращается этот шум? Он зажал уши, хоть и понимал, что это не поможет. Звук шел изнутри, отчего голова едва не взрывалась. У него всего две декады, чтобы это остановить. Что с вами? Кто-то легонько встряхнул его за плечи. Может, лекаря вызвать? Он открыл глаза и понял, что сидит скрючившись на земле, совершенно не представляя, как так получилось. Незнакомая женщина с обеспокоенным видом глядела на него сверху вниз, явно ожидая ответа. А он не знал, что сказать, кроме «не надо». Он поднялся на ноги, в ушах все еще немного звенело. Тревога в глазах женщины вдруг сменилась испугом. Она что-то тихо пробормотала, развернулась и посмешно скрылась из виду. «Странно. С чего бы ему падать в обморок?» Нужно отдохнуть, а то он совсем вымотался. Но пока дело не закончено, отдыхать некогда. Он поднял коммуникатор и отправил сообщение. Всего несколько слов, которые наверняка порадуют одного давнего знакомого. «Да вы издеваетесь!» – выдохнула Лэнси, стоило только выйти из арки длинного тоннеля. Она словно попала в другой неведомый мир. С холма, как на ладони, открывался вид на тихую зеленую долину, усыпанную домами самого причудливого вида. Казалось, что их хозяева однажды решили устроить между собой конкурс на самое странное жилище, а потом так и оставили результат радовать округу. Красные, синие, желтые, прозрачные, пестрые и с орнаментами в виде башен, пирамид, кубов и невообразимых фигур – Лэнси с невольной улыбкой поймала себя на мысли, что хоть у живущих здесь есть деньги, но вкус уж точно как у маленьких детей. Что, в общем-то, не так уж плохо. Все лучше мрачных многоэтажек в остальной части города. Лэнси еще раз взглянула на пожелтевшую бумажную карту города, позаимствованную в лавке торговца всякой нужной и не очень мелочевкой. Все-таки ошибки не было. Вот он, квартал вечных садов. Что бы ни был тот доброжелатель, подбросивший записку, у него явно странное представление о безопасном убежище. В таком районе ведь должно быть полным-полно охраны. Как тут укрыться? Не зря она так долго сомневалась, прежде чем прийти сюда. Но она так устала бегать по всему городу, постоянно прятаться, каждый миг оглядываться с опаской, что идти обратно было уже выше ее сил. Солнце почти скрылось за горизонтом, озарив небо красно-золотым отцветом. Скоро снова наступит комендантский час. Снова придется стать невидимкой. И небо, как назло, начали затягивать тучи. А значит, оставаться без крыши над головой нельзя. «Ладно, твоя взяла», — обратилась Лэнси к записке в руках, словно подкинувший ее человек мог услышать. «Где эта твоя вилла?» Она залезла на ближайшее дерево, скрылась в его кроне и стала внимательно приглядываться к каждому домику, пытаясь определить нужный. За окнами то и дело мелькали силуэты жителей, но улицы по-прежнему были безлюдны. Только изредка кто-то из них поспешно запрыгивал в свои моторки и уносился прочь. Вскоре стало понятно, почему в столь богатом районе нет патрулей гвардейцев и вообще хоть какой-то охраны. Все дело в камерах, развешанных у каждого дома, медленно вращающихся из стороны в сторону. И только у одного из домов, уже скрывшегося в тени к этому времени, обе камеры, но уже начавшие желтеть в живой изгороди, оказались неподвижны. Мало того, они еще и направлены были не на дорогу и не на сад вокруг дома, а на изгородь соседнего дома и в землю. Цвет рассвета. А ведь по утрам, стоит солнцу взойти, именно этот дом первым должен озаряться его розовыми лучами, которые отражаются от нагроможденных друг на друга треугольных зеркальных окон и такой же зеркальной крыши, освещая все вокруг. Пожалуй, там вполне можно переночевать. Всего разок. Лэнти задумчиво повертела пальцами золотую ящерку на цепочке. Осталось только дождаться, когда стемнеет. Как выяснилось чуть позже, с наступлением темноты, все к кварталу тропинки оказались подсвеченными маленькими фонариками, которые были встроены прямо в землю. Лэнси пришлось лавировать между освещенными полосами, выкраивая темные участки до тех пор, пока не оказалось у нужной изгороди между двумя камерами. Даже если они и включены, в чем Лэнси с каждой минутой сомневалась все больше, то в их обзор она бы никак не попала. В дальнем окне горел свет. Лэнси пригнулась, подождала немного, но не увидела никакого движения. Узнать, кто же живет в этом совсем незащищенном доме, не хотелось. Так что она перебралась через изгородь и побежала к прозрачной пристройке. Достаточно оказалось лишь надавить на входную дверь, чтобы та приглашающая отворилась. Словно здесь уже ждали прихода гостей. Я об этом сильно пожалею. Возмутился внутренний голос, который пришлось тут же заглушить. Лэнси встряхнула головой, прогоняя тревогу, и шагнула внутрь. Тут же чихнув от в воздухе пыли. Несколько секунд понадобилось, чтобы оглядеться и понять. Это освещенное приглушенным, напоминающим лунный светом помещение было чем-то вроде собрания виниловых дисков с музыкой. У некоторых от времени почти рассыпалась обложка а какие-то сияют новизной. При этом все валяются на полках вперемешку, будь то их кинули сюда невзначай, проходя мимо, а потом надолго позабыли. И на полу тоже валяются, как поняла Лэнси, запнувшись оброшенную стопку. Кое-где на стеллажах и в углах даже паутина успела завестись. Если кому-то понадобится тут найти нужный диск, придется все переворошить. Бабуля пришла бы в ужас от такого бардака. Но все нехорошие слова в адрес хозяина дома улетучились моментально. Стоило ей заметить в углу у окна благоухающее деревце кислятника, с которого свисали несколько изумительно красивых спелых плодов. Они оказались даже красивее, чем на картинках в книге о растениях южной стороны. Оставалось только подивиться, как удалось его вырастить здесь – Ленси сорвала один плод, надкусила и тут же выплюнула. Язык обожгло, только потом она почувствовала кислый вкус. «Не советую это есть, особенно на голодный желудок», послышалось со стороны второго входа, ведущего внутрь дома. Ленси инстинктивно отскочила в сторону, спряталась за ближайшим стеллажом, хотя тут же поняла, что это бесполезно. Сердце бешено колотилось от страха. «Глупо!» «Да чего же глупо вот так попасться?» Она заставила себя выйти из укрытия и посмотреть на сутулившегося старика, опиравшегося на костыль. А тот стоял и, кажется, даже не собирался ничего предпринимать. «Вы не вызовете гвардейцев?» Удивленно спросила она первое, что пришло в голову. «Нет, не вызову», — старик лукаво прищурился. «Если верно догадаешься, почему?» Эм. Лэнси в растерянности заморгала. «Потому что, окажись я грабителем или террористом, вы бы уже не стояли тут?» «Именно так», – кивнул старик, присев на длинную узкую скамейку вдоль стены. «А каждый раз беспокоить гвардейцев из-за пришедшей на огонек несчастной сиротки – это совсем ни к чему». «Но к вам же так любой может пробраться!» Страх выступил место любопытству и самую чуточку жалости, которую она тот же постаралась спрятать подальше. Пуститься на утек больше не хотелось. В конце концов, это можно будет сделать в любой момент. А пока... «Неужели не боитесь?» «Деточка, посмотри на меня. Кого ты перед собой видишь?» «Старого дедушку». Лэнси в нерешительности переступила с ноги на ногу и лишь затем уселась рядом внимательно оглядела его с ног до головы, а он с точно таким же любопытством внимательно смотрел на нее. Ждал ответа, честного и беспрекрас. «Другого не примет», — поняла она. «Что ж, раз так, придется продолжить, какой бы неприглядной ни была правда, которому трудно ходить. Вижу человека настолько одинокого, что рад поговорить с любым незнакомцем». Собеседник удовлетворенно кивнул. «Неужели ты думаешь, такому есть чего бояться?» «Любой боится что-то потерять», — Лэнси пожала плечами. Вдруг одна догадка словно заставила стряхнуть оцепенение и насторожиться. Она даже вскочила со скамейки, сделав шаг в сторону выхода. «Подождите-ка, вы сказали, что не станете вызывать гвардейцев каждый раз, и часто к вам вот так заходят?» Ваш дом ведь как будто специально зовет. Приходи любой. Тут нет охраны. Кто вы такой вообще? Просто одинокий старик, как ты и сказала. Нажил состояние, но не близких. Так что, сама понимаешь, в этом доме любого гостя почту за счастье. Ах да, можешь звать меня Дамар, если тебе это важно. Я Лэнси. Она подала старику руку, помогая подняться. А музыка это вся, тоже чтобы не скучать одному. Можно и так сказать. Дамар взял с полки ближайший диск, осторожно вынул из упаковки и покрутил между пальцами. Мое маленькое хобби. Коллекционирую редкости. Кое-что разыскиваю на заказ, кое-что просто для себя. Лучше вам сменить хобби. Не смогла сдержать возмущение Лэнси. «Почему это?» Дамар, направившийся было к ведущей в дом двери, удивленно остановился. «Вы эту музыку все равно не слушаете. Ну, может, разок послушали, а потом забросили и забыли». Она подошла к одному из стеллажей, где, в отличие от остальных, все было расставлено аккуратно. Задумчиво провела пальцами по краям обложек, прежде чем вновь заговорить. Кроме вот этих. К остальным столько времени не подходили, как будто их и нет вовсе. Так не обращаются с тем, что любят. «Ну, не злись, деточка!» Он примирительно положил ей руку на плечо. «Представляешь, как тяжело тут одному управляться? Стараюсь следить только за тем, что важнее в данный момент. А ты, я смотрю, порядок любишь? Серьезная уборка тут точно не помешает, и как можно скорее. Как все удачно совпало, опираясь на Лэнси, Он доковылял до двери, которую тут же приглашающая отворил. «Мне нужен помощник по хозяйству. Тебе работа и кров». «Слишком удачно», – подумала Лэнси, но все же прошла в просторную столовую с длинным, чересчур большим для одного человека столом. «Соглашайся, ты ведь ничего не теряешь». Домар на удивление ловко поставил на стол кастрюлю с чем-то горячим и очень аппетитно пахнущим, Налил чаю в две уже стоящие на готове кружки. «Вас обо мне предупредили?» вслух высказала свою догадку Лэнси. Вопрос «Кто предупредил?» вертящийся на языке она задавать не стала. Вдруг ясно поняв, правдивого ответа на него она не получит. «Поэтому вы не испугались, а вовсе не потому, что вы вообще ничего не боитесь». «Наблюдательная девочка». Он улыбнулся и кивком пригласил ее сесть за стол. «Теперь мне еще больше хочется предложить тебе работу». «Да ты кушай, не стесняйся. Я, конечно, так себе повар, но и ты вряд ли привередливая». Однако Лэнси вовсе не спешила принимать приглашение, а осталась стоять, подозрительно косясь на кастрюлю, в то же время пытаясь заглушить предательское урчание в животе. «Спасибо, только я не голодна». «Говорили мне, что будет непросто». Тихонько проворчал Дамар, зачерпнул из кастрюли рыбный суп и добавил уже громче. «Не люблю, когда мне врут. Присаживайся. Не укушу я тебя и не отравлю. Как ты иначе на меня работать-то будешь?» Лишь дождавшись, когда Дамар начнет есть, Ленси налила себе полную тарелку и с аппетитом начала опустошать ее. «Я еще не согласилась», – проговорила она с набитым ртом. Затем, проглотив, спросила пока не знаю всех условий. «Тогда самое время их обсудить», – деловито заявил Дамар. «Ты получишь крышу над головой, еду и столько денег, сколько потребуется на твои нужды». «И все это за то, что буду у вас прибираться?» Предложение оказалось настолько щедрым, что трудно было даже поверить. «Не только», – подтвердил ее предположение Дамар. «Еще время от времени выполнять разные несложные поручения», «Сама понимаешь, в моем состоянии трудно выбираться в город, поэтому с удовольствием послушаю о том, что там происходит, во всех подробностях. Ты, девочка, наблюдательная, так что уж будь добра, подмечай каждую мелочь». Что-то неуловимое в его словах подсказало Лэнси, что именно доставка новостей из внешнего мира была для Дамара важнее всех остальных условий. Прятать в себе жалость к вынужденно запертому в четырех стенах старику больше не получалось. Особенно после того, как он, только поднявшись, охнул и сел обратно. «Колени!» Он, словно оправдываясь, виноватой улыбкой развел руками. «А моложе был, так бегал, прыгал без забот. И вот поди ж ты. Сейчас есть у меня кое-что». Спустя несколько секунд поиска в своей маленькой, но на удивление вместительной сумочке... Ленси извлекла из нее пузырек с обезболивающей мазью. «Намажьте этим колени на ночь. К утру должно стать полегче. Ненадолго, но все-таки». «Вот бы мои лекари были так же уверены в своих рекомендациях», вздохнул Дамар, но совету все же последовал. «Сколько мучаюсь, ничего толкового придумать не могут». «Значит, вам попадались не очень хорошие лекари», пожала плечами Лэнси. «До твоего прихода». Он крепко сжал ее ладонь в своей и пристально посмотрел в глаза. «Как же получилось, что ты, деточка, оказалась одна на улице, без защиты?» «А почему вы думаете, что мне нужна защита?» Спросила Лэнси. «Вдруг я из тех, кого разыскивают, и просто ищу место, где можно спрятаться?» «Вы ведь даже не проверили мои документы». И так понятно, что они у тебя, если и есть, то поддельные». Абсолютно спокойно заявил Дамар. «И что ты скрываешься, это тоже понятно. Но почему ты не с остальными такими же, как ты? Вот это мне пока не ясно. Неужели они тебя не приняли? Такими, как я?» Гневно выплюнула Лэнси. «Даже думать об этом было противно, а уж тем более произносить вслух. Не хочу с ними иметь ничего общего. Выходит, это ты их не приняла». Дамар произнес это так тихо, будто разговаривал уже с самим собой. Так даже лучше. Лучше для чего? Лэнси одернула руку и уже начала жалеть, что слишком разоткровенничалась, сделала глубокий вдох, заставляя утихнуть все то, что невольно закипало внутри от воспоминаний. Все, в чем у нее не было времени разобраться. «Не обращай внимания на бредня старика», отмахнулся Дамар. «Лучше пойди отдохни и выспись хорошенько. Тебе это пойдет на пользу. Комната на втором этаже, от лестницы сразу направо». К собственному удивлению, Лэнси обнаружила, что возражать нет никакого желания. В конце концов, она ведь намеревалась переночевать в этом доме. Так почему бы не поступить именно так? Вот только... «У вас не будет из-за меня проблем?» На всякий случай переспросила она, выходя из кухни. «Не волнуйся» с готовностью заверил Дамар, словно ждал этого вопроса. «Ты уж точно в число моих проблем не входишь». Зато вот скрипучая узкая спиральная лестница на второй этаж явно была в их числе. Для самого Дамара, но не для его гостей, поняла Лэнси, открывая дверь в комнату, о которой он говорил. Или она все же перепутала двери. На короткой, даже по меркам невысокой Лэнси кровати – Разбросаны яркие пушистые подушки. На комоде несколько мягких игрушек. Самодельная фигурка странного зверька из керамики. Разобранная электронная штуковина, назначение которой Лэнси не знала. Через приоткрытую дверь в душевую комнату видны аккуратно разложенные полотенца. «Тут же кто-то уже живет», – подумала она, но тут же возразила сама себе. «Не живет, а жил». Точнее, жили. Все те, кто гостил у Дамара до нее, и от кого осталось вот такое нехитрое наследство. Теперь пришла ее очередь. Она закрыла дверь на Щеколду и только после этого позволила себе расслабиться. До сих пор ей казалось, что стоит только плюхнуться в кровать, усталость тут же даст о себе знать и накроет с головой. Но не тут-то было. Вместо этого накрывал гнев так долго сдерживаемый, что теперь, когда не было нужды прятать эмоции внутрь, окатил волной с ног до головы. Ленси села на кровати и попыталась отдышаться. А она ведь думала, что смогла смириться. Оказалось, ошиблась. Слова Дамара вновь напомнили о том, что она изо всех сил старалась забыть, как страшный сон. О том, кого она старалась забыть. Она ведь видела, он может быть другим добрым и заботливым, спас ей жизнь даже не раз. Но тогда почему? Почему ты помогаешь террористам, Берт? Почему при этом с такой легкостью бросил их погибать? И что такого натворил на юге, от чего пришлось сбежать, рискуя жизнью? Лэнси представила, что задает эти вопросы ему лично и поняла. Она этого не вынесет, не сможет снова взглянуть в его глаза какими бы ни были его оправдания, не сможет. Не должна, потому что боится снова ему поверить. Потому и убежала от него. Потому и разбила коммуникатор, чтобы не было дороги назад. Ведь если поверит, то пойдет за ним и тогда... Один раз она уже выстрелила, защищая его. Теперь она совсем не уверена, на что еще смогла бы пойти. Этого не будет. Пообещала она самой себе, вытерла рукавом слезы, которые были сейчас совсем не кстати, и свернулась калачиком в мягкой кровати. Это было похоже на розыгрыш. Глупый, да, злой, определенно, и даже очень. Но все же розыгрыш. Берт мог сходу назвать пару-тройку человек, которые на такое способны. Лишь одно очень весомое «но» перечеркивало такую успокаивающую мысль о жестокой шутке. Все эти люди остались по другую сторону барьера. Осознание этой ужасной в своей простоте истины ударило словно булыжником по голове. Берт остановился посреди коридора, снова вчитывая в слова только что полученного анонимного сообщения. «Это послание предназначено только тебе, это Этальберт Кок? И только тебе решать, как поступить. Ты можешь вновь сбежать от ответственности, как уже сделал однажды и много раз сделал потом. Можешь продолжать жить так, как жил до этого, оставляя за собой пепел и разбитые надежды. Тебе не привыкать. Но знай, если ты выберешь этот путь, на твоей совести будет еще одна загубленная жизнь. И тебе больше не удастся делать вид, будто ты ни при чем. Посмотри внимательно на фото которое я тебе выслал. Насколько тебе дорогая эта девчонка? Готов ли ты рискнуть с собой и перейти навстречу, чтобы снова спасти ей жизнь? У тебя еще есть немного времени на раздумья, но знай, чем дольше ты тянешь с ответом, тем меньше шансов остается у нее. Решай. Тот же наглый, требовательный, обвиняющий тон, который он уже слышал совсем недавно в свой адрес, в видеозаписи от Лэнси. Теперь второе послание, но на этот раз его автор не стал пользоваться ее голосом, потому что не может больше ее контролировать. Берт ухватился за эту спасительную надежду и тут же понял, что цепляется за воздух. Достаточно оказалось лишь прокрутить сообщение вниз, чтобы на экране высветилось то самое фото, подтверждающее всю серьезность угрозы. Спящая, а то кажущаяся совершенно беззащитная Лэнси, из-за клубов пары невозможно было понять, где она находится, но зато ясно видно прижатая к виску дула пистолета. Берт с трудом подавил подступившую тошноту. «Это все моя вина», — снова и снова крутилась в голове. «Что бы он ни сделал этому человеку, расплачиваться придется ни в чем не повинной девочке. Если только он не наберется смелости, чтобы сделать то, что должен». Вместо этого рука нажала на кнопку выключения. Мысли в одно мгновение стали неожиданно ясными. Кому бы он ни перешел дорогу, это могло произойти лишь на южной стороне. Потому он и бежал сюда, чтобы начать все заново, не оглядываясь на прошлое. Но прошлое догнало само. «Как?» Этого он не мог понять, как не старался. «Какая разница?» Руки задрожали так сильно что Берт едва не выронил коммуникатор. «Не это, совсем не это было сейчас важно. Нужно собраться, придумать, как решить возникшую проблему». «Ты знаешь, как». Ответ возник сам собой. Единственно возможный выход — согласиться на встречу, где будет ждать одержимый желанием поквитаться убийца. В прошлый раз удалось от него сбежать. Но теперь почему-то Берт был уверен, что этот неизвестный больше не допустит ошибки. «Я не могу. Прости», — прошептал он и прижался лбом к холодной стене. «Жалкое оправдание, которое все равно никто не услышит». «Ты как, в порядке?» Голос Крейна раздался будто из другой реальности. Той, где к Берту прислушиваются и думают, что он может решить их проблемы. «Если бы они знали, как жестоко ошибаются...» Подумалось Берту. Они понятия не имеют, кто перед ними. Немного приболел, кажется. Берт попытался улыбнуться, хотя не был уверен, насколько правдоподобно получилось. Ерунда, ничего страшного. А ведь он почти не солгал. Изматывающий звон в ушах в последнее время стал появляться все чаще. Но другим знать об этом ни к чему. Ладно. Крейн удовлетворенно кивнул. Тогда пойдем, Мик на собрание зовет. Меня тоже? На всякий случай уточнил Берт. Меньше всего ему сейчас хотелось идти и выслушивать очередные планы Мика по разжиганию огня в стране. Но к его неудовольствию Крейн утвердительно кивнул. «Всех. Кажется, что-то очень важное». Впрочем, догадаться, о чем именно пойдет речь, было несложно. Стоило лишь зайти в гостиную, где на столе была разложена карта страны и где было непривычно мало людей. Ты вроде сказал, что собирают всех, удивленно спросил Берт так тихо, чтобы его мог услышать только Крейна. Ну да, тех, кто еще остался, пожал плечами парень. Берт замер на пороге, пытаясь сходу оценить, с чем придется иметь дело. Множество красных точек, нарисованных по всей карте, так напоминающих огни пожаров, говорили они сами за себя. А вот и наши опозданцы! Мик попытался скрыть недовольство под видимым радушием, но не очень в этом преуспел. «Проходи, не стой столбом!» Только это прямое приглашение смогло вывести Берта из ступора. Первым порывом было развернуться и уйти в Освояси. «Можно подумать, если я о чем-то не буду знать, то этого не произойдет». Под требовательным взглядом Мика он мысленно отвесил себе пинок за столь глупое желание спрятаться от неизбежного. «И что ты придумал на этот раз?» Берт нехотя уселся на один из свободных стульев. А ведь еще вчера, пришедшим последними, пришлось бы располагаться на полу. «Кого теперь взрывать будем? Детишек? Стариков? Больных?» Мик, похоже, решил проигнорировать открытое возмущение своими действиями от того, кто формально был его подчиненным, так что ответил абсолютно серьезно. «Любого, кто окажется не в том месте и не в то время!» «Вообще-то мы тут планируем одновременные бунты по всей стране, в самых оживленных местах. Пусть правительство не думает, что смогло нас запугать своими новыми законами». Только теперь он обратил внимание на скептическую смешку Берта. «Ты опять чем-то недоволен, как я погляжу? И чем же?» «Чего ты собираешься этим добиться?» Берт и сам не заметил, как наружу выплеснулось все то, что так долго копилось в душе и уже не было никакого желания выбирать подходящие слова. Нас и так уже стало в два раза меньше, и это всего за несколько дней чрезвычайного положения. Хочешь, чтобы аресты продолжались до тех пор, пока совсем никого не останется? А этим все и закончится, можешь не сомневаться. «Не веришь в наши силы? Зря!» Как и каждый раз в спорах с Бертом, Мик начал заметно терять терпение. «Пусть не сразу, но с нами станут считаться!» Или у тебя есть другой план? Давай, предлагай, мы все с удовольствием послушаем. Да нет у меня никакого плана, и не было никогда. Я вообще понятия не имею, что здесь делаю до сих пор. Хотел выпалить Берт, но вдруг понял, что это было не так. Он прекрасно знал, что нужно делать, и даже удивился, почему эта мысль только сейчас пришла ему в голову. «Перемирие», — произнес он, и от этого слова Мик поморщился. «Временное, да, но все же перемирие». Нам нужно сделать передышку. Затихнем. Пусть решат, что победили, а сами наберем сил. Берт даже не ожидал, что эти его слова найдут такой отклик среди остальных собравшихся. Однако возгласы согласия подтвердили, что это так. Они действительно слишком устали от этой ни к чему не приводящей борьбы. Теперь это стало ясно, как день. Ясно Берту, но не Мику, который поспешил прервать его речь. — А по-моему, ты просто предлагаешь сдаться. Не удивлюсь, если тебя за такие вот идеи выперли с юга. Это уже был удар ниже пояса, от которого внутри все сжалось. Он не знает, просто не понимает. А если бы узнал, то сам бы прогнал меня отсюда, и остальные забросали бы вслед проклятиями. Берту пришлось сделать над собой нечеловеческое усилие, чтобы отвлечься от ненужных воспоминаний. Тем более, что все ждут от него ответа. Если разумный подход без лишней горячности и ненужных жертв ты называешь «сдаться», тогда да, именно это я и предлагаю. Но я смотрю на это немного иначе. Нужно показать обычным, мирным гражданам, что мы вовсе не враги для них. Ну, по крайней мере, не все. Берт красноречиво взглянул на Мика. И «Имеем право на человеческое к себе отношение». Сейчас мы для них угроза, вселяющая ужас, от которой нужно поскорее избавиться. Давайте покажем им, мы такие же люди, как и они, а вовсе не чудовища. Как ты собираешься это сделать? Скептически хмыкнул Мик. На это у Берта уже был готов ответ. Он поднял вверх коммуникатора. Пропаганда. Простая и банальная пропаганда на общей частоте, которую смогут прослушать все желающие. Помните, как в самом начале я объявил о себе во всеуслышание? Тогда правительству удалось это замять, но если продолжить, да еще и с той защитой, которую удалось установить, так мы привлечем больше сторонников и перестанем быть изгоями». «А что, может так и правда будет лучше?» Робко отозвался Крейн. Все остальные тут же подхватили эту идею. Берт с победным видом взглянул на Мика, который вынужден был согласиться с большинством. «Твои я взяла на этот раз», — процедил он сквозь зубы, когда все стали расходиться. «Но если через пять дней не будет результатов, будут, уж поверь». Остановила его Берт на полусловия, прекрасно понимая, что кроется за этим «если». Настоящая война, которую будет уже не остановить. «Вот и посмотрим». Кивнул Мик и вручил ему стопку теплой девчачьей одежды. «А пока не забывай про свою очередь дежурить». Ох уж эти эфемизмы. Берт назвал бы это гораздо грубее и ближе к истине. Очередь побыть тюремщиком у сидящей на чердаке заложницы. Он бы с огромным удовольствием избежал этой обязанности, но знал прекрасно, что в таком случае ему, скорее всего, придется навсегда покинуть эту квартиру. Запас гостеприимства Мика и без того уже был на исходе. Сидевшая на сером каменном полу Зелли почти с головой завернулась в столь же серый, потрепанный плед, так что Берт не сразу смог ее разглядеть. «Ты как?» — тихо спросил он, но девочка вздрогнула от неожиданности, и плед упал на пол. Только теперь Берт смог увидеть, что ее руки туго связаны шнуром, а на плече отчетливо видны синяки. При виде этого он не выдержал и воскликнул вслух «Вот же ублюдки!» Зелли снова вздрогнула, сжавшись в комочек. Стоило только Берту приблизиться и протянуть руку, чтобы развязать шнур, она попятилась назад. Уставившись на него в ужасе На бледном лице и без того большие глаза Показались просто огромными Тише, не бойся Берт успокаивающе приподнял Руки вверх Я просто тебя развяжу Хорошо? Спустя несколько мгновений Зелли неуверенно кивнула И Берт смог освободить ее запястье Шнур был тут же отброшенным В дальний угол, будто ядовитая змея Берт отвернулся Не в силах заставить себя смотреть на заложницу даже на долю секунды дольше. Слишком уж она напоминала ему ту, с которой, возможно, обращаются ничуть не лучше. По его вине. Не думать об этом, пока Зелли молчаливым укором сидит тут, в двух шагах от него, было просто невозможно. Как невозможно было и уйти. За что тебя связали? Тихо спросил он, чтобы рассеять гнетущую тишину. Но вместо Зели ответил Мик, поднявшийся в этот момент на чердак. «Говорят, она дралась. Пришлось утихомирить». «Мик, твою мать! Лучше своих громил утихомирь, чтоб руки не распускали!» — прошипел Берт, сжав кулаки. Лишь каким-то чудом ему удалось держаться и не пустить их в ход. «А иначе... Иначе что?» — с едва скрываемой издевкой переспросил Мик. «Останешься без заложницы». Берт с удивлением услышал в своем голосе холодную уверенность в этих словах. Мик, похоже, был удивлен не меньше», — перевел взгляд с развязанных рук заложницы на Берта. Подошел к нему совсем близко и прошептал. «Ты ведь не собираешься позволить ей сбежать?» «Еще немного, и я всерьез об этом задумаюсь», — мысленно ответил Берт, а затем нацепил на лицо самую свою безобидную улыбку. «Что ты, мик, разве я могу?» он вновь посерьезнел. «Просто объясни остальным, как следует обращаться с гостей. И как не следует, тоже объясни». «С гостей?» Мик как-то странно усмехнулся, но все же прибавил, выходя. «Не переживай ты так. Задам я им перцу, раз уж просишь». Дверь за Миком захлопнулась. Но Берт еще некоторое время продолжал стоять неподвижно, пытаясь понять, можно ли верить этому обещанию. Впрочем, ничего другого не оставалось. «Скоро меня отпустят», — прервал его раздумья едва слышанный голос Зели, которая тут же закашлялась. «Хотелось бы мне самому это знать», — чуть было не ответил Берт. Однако вовремя остановился и вместо этого бросил успокаивающее «Скоро». «А пока переоденься. Не хватало еще, чтобы ты тут заболела». Зели покосилась на стопку принесенной одежды, лежавшей на полу. Снова закуталась в плед. «Если скоро, то и переодеваться ни к чему. Меня мое платье вполне устраивает», — проговорила она и отвернулась к стене. «Не глупи. От твоего упрямства хуже будет только тебе самой. И родителям твоим. Им-то наверняка хочется получить дочку обратно целой и невредимой». Слова прозвучали настолько фальшиво, что услышавшая их зеле фыркнула в ответ и не пошевелилась, глядя на ведущий с чердака люк. А лишь теперь до Берта дошло, чего она ждет». «В самом деле, не переодеваться же при нем». Он даже хлопнул себя по лбу, девясь такой недогадливости. «Все, все, ухожу», — примеряюще сказал он, а потом добавил, «Кстати, если это тебя порадует, твоего отца министром прав и свобод назначили». С этими словами он покинул ставший таким ненавистным чердак. До безумия захотелось напиться и забыться, хотя бы ненадолго. Но послышавшийся внизу оживленный разговор тут же отвлек от этого желания. «Его же тогда все смогут услышать! Думаешь, хоть кто-то согласится помочь?» Идея пришла в голову мгновенно, простая и в своей простоте эффективная. Берд застыл от неожиданности, но потом все же сел на ступеньки лестницы около входа на чердак. «Есть ведь отличный способ не соглашаться на самоубийственную встречу и вместе с тем не корить себя за это всю оставшуюся жизнь. Услышат все, и чем больше народу подключить, тем лучше». Берт достал коммуникатор, посмотрел на частоту, с которой была отправлена угроза. Кто бы это ни был, он не воспользовался коммуникатором самой Лэнси. Не захотел? Нет, скорее не смог сделать этого незаметно, потому лишь подсмотрел способ связи. А вот это было большой ошибкой. Невольно улыбнулся Берт, заблокировав нужную частоту. Теперь можно не опасаться быть услышанным врагом. Сомнений в том, что враг один и мстит за что-то личное, у Берта не было. Он огляделся, убедился, что никого нет поблизости, и стал наговаривать сообщение. «Говорит южный перебежчик, сегодня у меня к вам очень необычная просьба». Глава 13. Послание. Прошло четыре дня, прежде чем Лэнси решилась задать Дамару вопрос – крутившейся на языке с того самого момента, как она впервые вошла в подготовленную для нее комнату. Она бы, пожалуй, даже предпочла вообще никогда не спрашивать, настолько боялась, получив ответ, разрушить окружавшую ее хрупкую иллюзию безмятежности и покоя. Слишком хорошо ей здесь было. Слишком правильно. Не нужно прятаться, куда-то бежать, постоянно рисковать быть пойманной. И никаких террористов. В этом доме, казалось, время застыло. Дамар даже новости не смотрел, во всяком случае при ней, потому так легко оказалось забыть обо всем плохом, несколько дней безмятежного счастья. Однако переступить через свой страх все же пришлось, хотя произошло это совсем не так, как она предполагала. Этим утром Лэнси наконец закончила приводить коллекцию Дамара в должный вид. Жаль только, что Дамар не разрешил ей воспользоваться своим проигрывателем, чтобы можно было распределить диски по жанрам. Но ничего, по алфавиту и году выпуска тоже получилось отлично. Вот это уже совсем другое дело. Довольно промурлыкала Лэнси, ставя на полку последний диск. Теперь никто из вас тут не затеряется, даже если очень захочет. В тот момент ей ужасно хотелось поделиться с кем-нибудь своим отличным настроением. Еще совсем недавно таким человеком непременно стал бы дедушка, но теперь остался только Дамар, который помог ненадолго позабыть горечь утраты, так что именно к нему она и полетела, будь то на крыльях. Запнулась о порог, едва не упала, но все же побежала дальше, на кухню, откуда уже доносился звон посуды. Какое-то шестое чувство, будь то прозвучавший в воздухе шелест – заставила ее притормозить за несколько шагов до цели. Лэнси осторожно, на цыпочках подошла, прислушалась. Ничего необычного, только шипение чего-то жарящегося, распространяющего чуть прогорклый запах, до позвякивания раскладываемой посуды. Пришлось заглянуть в приоткрытую дверь. Ленси застыла от неожиданности, не желая верить своим глазам. Домар при ней с трудом передвигавшийся и не расстающийся с костылем, сейчас порхал по кухне, не испытывая никаких проблем. «Ну и что это значит?» – нахмурилась Лэнси, вновь почувствовав себя обманутой. Впрочем, за последнее время это стало настолько привычным, что вызвало лишь легкое чувство досады. Выходит, он только притворялся, чтобы разжалобить, прекрасно зная, что это сработает. Сколько еще ему обо мне рассказали? Да и я тоже хороша, купилась на дешевый фокус. А ведь стоило догадаться. Помощников у него нет, так кто бы подготовил комнату на втором этаже, куда хромому не подняться? Лэнси отступила назад, чтобы не быть обнаруженной раньше времени. При очередном шаге половица под ногой предательски скрипнула. Дольше таиться смысла не было так что Лэнси, громко топая, побежала к кухне, выкрикивая «Дамар! Дамар! Ты должен поглядеть на это!» Как она и предполагала, к тому времени, когда распахнула дверь, Дамар уже сгорбившись, опирался на костыль. Лэнси остановилась на пороге, якобы чтобы отдышаться, хотя на самом деле ей просто нужно было немного времени прийти в себя и притвориться ни о чем не подозревающей глупышкой. «Надеюсь, нас не затопило?» С доброй улыбкой спросил Дамар. «Добрый и фальшивый». «Успокойся», мысленно приказала себе Лэнси. «Пришлось напомнить себе, что до тех пор, пока она держит себя в руках и не выдает своих подозрений, бояться нечего». «Ну что ж ты сразу о плохом?» Она уперла руки в бока, после чего с гордостью продолжила. «Посмотри, как я твою коллекцию в порядок привела. Даже список составила, чтобы потом не путаться». Между прочим, пришлось помучиться, ты сильно все запустил. Дамар лишь хмыкнул в ответ и развел руками. Мол, ну что тут поделаешь? Медленно похромал за все норовивший побежать Лэнси. Приходилось постоянно притормаживать, поддаваясь правилам игры. Вот только какой именно Лэнси до сих пор не имела представления. У тебя в этом явно побольше способностей, чем у меня. Дамар похлопал Лэнси по плечу. Просто уже давно пора было нанять кого-то в помощь. Сделать вид, будь то равнодушна к похвале, Лэнси все же не удалось. Ну, например, из тех, кто у тебя раньше костел, Их ведь немало было. Почему никто не остался? Ужасно захотелось, чтобы молчание продлилось как можно дольше, чтобы не пришлось дальше продолжать беседу. Она мысленно отругала себя за трусость, вдохнула и расслабилась». На ладонях остались глубоко пропечатавшиеся полоски от ногтей. Строго говоря, интересующий ее вопрос, Дамар задал сам. Уселся на скамейку, жестом указал садиться напротив. «Ты хочешь знать, куда подевались те, кто был здесь до тебя?» Он тихонько хихикнул. «Не волнуйся, я не съедаю гостей на завтрак». «На обед и ужин тоже». «Видишь ли, мое жилище – это временное гнездышко, из которого все улетают рано или поздно. я не всегда знаю, куда именно и что с ними потом стало. Ты сама вряд ли задержишься здесь надолго, уж поверь моему опыту. Но иногда они присылают весточки. Обычно те, от кого меньше всего этого ждешь. Как тот, кто рассказал вам обо мне?» Лэнси постаралась сказать это как можно равнодушнее. Дамар в ответ кивнул. Помедлил, будто ожидая, станет ли она спрашивать что-то еще. Лэнси спрашивать не стала. Лучше выяснить все постепенно, чем показать себя слишком любопытной. Убедившись, что вопросов больше не будет, Дамар с видом фокусника достал что-то из кармана просторной рубашки. «Знаешь, по-моему, тебе уже хватит киснуть в доме. Пора заняться настоящим делом». «Помнишь, я тебе говорил, что время от времени тебе будет нужно выполнять мои небольшие поручения?» «Конечно!» – стрепенулась Лэнси, пытаясь разглядеть, что до так крепко зажал в руке. «Тогда слушай внимательно и запоминай. На городском рынке у меня есть специально зарезервированная палатка. Обычно она пустует, но там я передаю заказчикам их диски. Не хочется заставлять их ехать сюда, на окраину, самим. А в центре города место весьма удобное». Лэнси пожала плечами «Придумано сложно, но кто их разберет, этих торговцев? Может, так и правда получается лучше?» «А от меня что требуется?» Спросила она, все еще ничего не понимая «Мне ведь понадобится кто-то в палатке, когда придет заказчик» Начала объяснять Дамар «Придешь туда, дождешься человека, который спросит «У вас имеется прощальный альбом Большого рифа?» «Ты ответишь» «К сожалению, нет, но могу предложить послушать «Ветер с юга» они ничем не хуже. «Точно не хуже! Вдруг ему не понравится?» — попыталась возразить Лэнси, но тут же была остановлена жестом. «Скажешь все именно так, договорились?» Он дождался утвердительного кивка. «После этого до вечера сможешь гулять где угодно. И сколько угодно. А если...» Лэнси помедлила, осознав одну вещь. «Если ко мне подойдут гвардейцы с проверкой? У меня ведь даже документы фальшивые и без нужных печатей». «Что делать тогда?» «Об этом я уже позаботился». Снова изобразив из себя фокусника, Дамар раскрыл ладонь, на которой оказалась маленькая картонная карточка идентификатора, полностью оформленная по всем правилам. Даже печать о пройденной проверке на лояльность имеется. «Как?» Лэнси поднесла карточку поближе к глазам, желая убедиться, что нет никакой ошибки. «Предпочитаю некоторых своих секретов не раскрывать» улыбнулся Дамар. «Но должен предупредить. За пределы города с этим тебя все равно не пустят». Лэнси даже вздрогнула. «Ведь у нее в голове только что возникла шальная мысль не возвращаться вечером, а просто сбежать из города». «Вы что, мысли мои читаете?» не сумев до конца скрыть разочарование, спросила она. «А ты думаешь, люди на это способны?» «Нет». Лэнси покачала головой. «Я просто пошутила». «Но вообще-то, если достаточно хорошо знаешь человека, то можно...» «Предугадать его мысли и действия», – закончил за нее Домар. «Все верно. Я уже говорил тебе, что ты умница. Вот и славно. А теперь отправляйся, а то как бы нам заказчика не проморгать. Ах да, будь осторожна. От некоторых людей стоит держаться подальше, сама понимаешь». Спустя несколько минут Лэнси была уже на пути к своему сегодняшнему месту работы – В руках перевязанная лента и стопка дисков, среди которых и тот, который будет нужно передать заказчику. Дамар так и не дал послушать, что на них за музыка. «Тебе она все равно будет неинтересна. Вот ведь жадина!» Лэнси уже в который раз за время пути стала рассматривать глянцевую, переливающуюся на свету обложку ветра с юга. Такая яркая, словно кто-то ради шалости решил намалевать красками все, что вздумается – Только если внимательно присмотреться, можно различить среди цветных пятен лицо. Странное, даже немного пугающее, с тремя парами глаз, длинными ушами, цветные волосы торчат вверх. Лэнси не удержалась и провела по ним пальцами, бесполезной попытке пригладить странную прическу. А в следующее мгновение чуть не шагнула на дорогу в поток мчащихся моторок. Остановиться она все же успела вовремя, когда кто-то словно бы дернул ее за шиворот назад. Кто-то из толпы вокруг? Или ей это просто почудилось? Что точно не почудилось, так это едва заметная шершавость в углу обложки. Маленькие царапинки, кажущиеся чуждыми на таком необычном в своей идеальности материале. Она поднесла диск почти вплотную к глазам. Царапины были вовсе не царапинами — а вырезанными чем-то острым цифрами и буквами. 19 дробь 8, 1240, мост. Наконец удалось ей разобрать мелкий шрифт. Забавный способ передавать сообщения, подумала Ленсик, которая оставалась лишь девица изобретательности тех, кто такое придумал. Забавный, но очень уж хлопотный. Следующие два часа оказались одними из самых скучных, какие Лэнси могла припомнить. Пришлось безвылазно сидеть в маленькой тесной палатке, обклеенной изнутри плакатами неизвестных ей групп. Единственным развлечением тут, уставившись заменяющее одну из стен окно, наблюдать за прохожими. Большое семейство, родители с тремя бегающими друг за другом малышами, для которых такой поход на рынок наверняка кажется праздником. Гвардеец, вышагивает так, как будто он тут хозяин. Лэнси нервно сглотнула и напомнила себе, что сейчас-то у нее с документами полный порядок, и бояться совершенно нечего, даже если он решит повернуть в ее сторону. А вот мужчина, только что вынурнувший из-за угла, заметив его, быстренько скрылся там снова. Нелегал, видимо, а может и вообще из террористов. Лэнси недовольно поморщилась. Пробегавший мимо парень остановился Поглядел на витрину Собрался было о чем-то спросить Но похоже передумал, как только перевел взгляд на Лэнси Ну и правильно Она бы все равно не смогла рассказать про товар В котором ничего не смыслит Нищая старушка В выцветшем шерстяном платке Закрывающем ее с ног до головы Несколько человек с красными нашивками на рукавах Подошли к подвыпившей компании И стали что-то выяснять очень громко. Трое патрульных в серой форме внимательным взглядом окидывают каждого встречного. От этих ищеек снова стало не по себе. До тех пор, пока они не скрылись из виду. Семейная пара. Она, насупившись молча, катит перед собой наполненную до отказа сумку на колесиках. Он также молча плетется позади. «Поссорились, видимо», отметила про себя Лэнси и переключилась на стайку подростков. Это занятие, по крайней мере, помогло на время позабыть неприятное ощущение. Будь то почти с самого выхода на улицу, за ней кто-то неотступно следит. Как и несколькими днями ранее. А может, это не просто ощущение? Лэнси высунула голову подальше из окна. Хорошенько огляделась, но не заметила ничего особенного. «С этим я позже успею разобраться», — пообещала себе Лэнси. Потому что как раз в этот момент на дорожке показался человек, целенаправленно шагающий в ее сторону. Невысокого роста, самой обычной внешности. Мимо таких пройдешь и через миг позабудешь. В ничем не примечательной легкой куртке. Он не смотрел по сторонам, только вперед, а затем прямо на палатку, где сидела Лэнси. И на саму Лэнси. Она инстинктивно отпрянула назад, но тут же себя одернула. Пора перестать пугаться каждого шороха. Подходите, не стесняйтесь. Если что-то заинтересовало, постараюсь подсказать, подозвала Лэнси, когда мужчина остановился рядом с палаткой. Тот посмотрел на нее равнодушным взглядом, будь то на предмет окружающей обстановки, но все же подошел. У вас имеется прощальный альбом Большого рифа. Ленси пришлось сделать над собой усилия, чтобы не выдать своего волнения. Она виновата развела руками. Простите, к сожалению, такого нет, но могу предложить послушать «Ветер с юга», они ничем не хуже. Покупатель удовлетворенно кивнул. Хорошо, раз уж так рекомендуешь, тогда давай. Лэнси попыталась уловить хоть что-то в этом бесцветном голосе, хотя бы один намек на эмоции в глазах. Все бесполезно. В конце концов пришлось сдаться и протянуть мужчине интересующий его диск. «А как же оплата?» Сама не ожидает себя такой наглости, спросила Лэнси, когда покупатель пошел прочь, зажав покупку под мышкой. Мужчина в недоумении обернулся. Несколько секунд смотрел на Лэнси, потом проворчал что-то явно нелестное себе под нос, но все же достал из кармана монетку. Одно ловкое движение, и монетка была брошена в сторону Лэнси, которая тут же ее поймала. «Значит, теперь могу делать до вечера, что захочу?» Лэнси почесала затылок, глядя на покупателя, удаляющегося помощенной, идеально гладкими булыжниками мостовой. Через пару секунд она уже запирала лавку, точно зная, чего именно хочет. В нескончаемом людском потоке она старалась не упустить из виду своего покупателя, который уже ушел далеко вперед. Если получится увидеть, кому он передаст это необычное послание или хотя бы в какую сторону направится, это Лэнси уже посчитала бы настоящей удачей. Только бы не заметил слежку. В этот момент Ленси в очередной раз показалось, будто кто-то не спускает с нее взгляда. Пытаться разглядеть кого-то в этой толпе было не проще, чем отыскать одну особенную травинку на поляне, и Ленси быстро оставила эту затею. Мужчина тем временем даже не оборачивался, свернул в узкие торговые ряды мимо изумительно пахнущих копченых окороков, где Лэнси едва не затерли в толпе. Ей даже пришлось подпрыгнуть, чтобы увидеть быстро удаляющийся затылок преследуемого. «Уйдет! Он же так уйдет!» С досадой подумала она, в тот же миг почувствовав хлопок по плечу. Легкий, почти неощутимый, но от неожиданности Лэнси вздрогнула. Даже не сразу решилась обернуться. А когда обернулась... «Девочка! Добрая девочка! Не найдется монетки!» помочь голодной старушке. Нищенка, которую она совсем недавно видела из лавки, сейчас оказалась перед ней. Только вот была она вовсе не такой старой, как казалась издалека, или как хотела казаться. Присмотревшись внимательно, Лэнси увидела в ней довольно молодую женщину, которая настойчиво тянула к ней руки. «Мне бы самой кто подачку сделал». Лэнси вспомнила о единственной монете, лежащей в кармане, Только отдавать ее этой переодетой актрисе, да к тому же играющей не особо умело, ей не хотелось. «Извините, у меня нет ничего». Попыталась она отделаться от нищенки, но та уже крепко схватила ее за плечо. «Ты же не отвернешься от того, кто нуждается в помощи, девочка?» Продолжала тараторить нищенка. Вдруг наклонилась так близко, что Лэнси почувствовала над ухом ее дыхание. Прошептала быстро. Ленси! Тебя же так зовут? За тобой следят. Знаю, прошептала Ленси, и лучше вам поскорее уйти, пока никто ничего не заподозрил. Нищенка крепко зажала ладонь Лэнси в своей, проговорила на этот раз громко: Ну, пожалуйста, девочка, и тогда тебя ждет 10 лет счастья. Почему только 10? Собиралась быстро съхидничать Лэнси, однако нищенка вновь зашептала. Тебе весточка. «Прочти записку там, где никто не увидит». «Весточка?» Ленси почувствовала в своей ладони лист бумаги. «Пламенный привет от южного перебежчика. Поймешь, когда прочитаешь». Ленси едва сдержалась от нервного смеха. «Сколько это может продолжаться? Почему он просто не смирится с тем, что она больше не хочет его видеть?» «Передайте ему». «Как же много Лэнси хотелось высказать. Столько всего накопилось внутри». «Но высказать только Берту. Эта незнакомая женщина тут ни при чем». Лэнси глубоко вздохнула, чтобы заглушить снова начавшие закипать внутри гнев и обиду. Продолжить уже спокойно. «Нет, ничего не передавайте». Нищенка кивнула, вновь заговорила вслух. «Раз уж у тебя совсем ничего нет, пойду поищу удачу в другом месте». Уже разворачиваясь, она успела шепнуть короткое «Прочитай обязательно». С этими словами нищенка скрылась так же внезапно, как и появилась. Лэнси оставалось лишь покрутить головой. Надежда разглядеть ее быстро угасла. Надежда выследить своего недавнего покупателя тоже. Лэнси по-прежнему чувствовала в ладони смятый лист бумаги. Весточка от Берта. Захотелось выбросить записку в ближайший мусоросборник, не читая. Но в последний момент она передумала. Вместо этого уже без всякой цели направилась вперед по заставленной торговыми лавочками улице. Спряталась между двумя лавками, развернула записку, совсем маленькую всего в несколько строчек. «Ты в смертельной опасности. Хочешь спастись? Приходи туда, где мы виделись в прошлый раз, в любое время. Чем раньше, тем лучше. Там тебя встретят и отведут в убежище». «В опасности?» Лэнси скептически хмыкнула, глядя на листок, словно Берт мог ее сейчас услышать. «Можно подумать, с тобой в компании террористов безопаснее. Но все равно спасибо за предупреждение. И за то, что не пришел сюда сам. Тогда я не смогла бы сделать вот так». С этими словами Лэнси разорвала листок на мелкие кусочки, которые ветер по одному стал выхватывать и поднимать в воздух. «Да, так будет лучше». Лучше держаться подальше от человека, рядом с которым постоянно попадаешь в перестрелки. Стоило Лэнси только выйти из укрытия, как она снова почувствовала на себе чей-то внимательный взгляд. Ну все, с меня хватит. С этой мыслью она свернула в ближайший безлюдный переулок, где расстояние между домами было такое, что двоим сложно было бы разойтись. Чуть подождала, прислушиваясь, пока, наконец, не раздались приближающиеся шаги. Четыре, три, два, один. Прихрамывающие шаги стихли лишь на мгновение, словно человек задумался, стоит ли сюда сворачивать. «Давай же, не сомневайся», — мысленно уговаривала преследователя Лэнси. Прижалась к стене, и как только силуэт показался из-за угла и шагнул в ее сторону, выставила ногу вперед. Человек споткнулся, а в следующий миг, не удержав равновесия, плашмя полетел на землю. «Ты точно дикая!» – проворчал упавший до да боли знакомым голосом. Приподнялся на локтях, посмотрел на Лэнси снизу вверх. «Зачем сразу драться-то?» Удивление на лице Джея почти мгновенно сменило привычная ухмылка. Лэнси показалось, что за несколько дней, пока они не виделись, он как-то осунулся – а под глазами появились заметные мешки. Пришлось прогнать от себя непрошеные мысли о том, что же с ним произошло. «Прекрати меня преследовать!» Хотелось сказать это твердо и угрожающе, но голос предательски дрогнул. «Почему сразу преследовать?» Джей поднялся на ноги, отряхнул запачкавшиеся брюки. «Я вообще-то охраняю тебя, чтобы в неприятности не попало». «Да я уже и так в неприятностях по уши» мысленно возразила Лэнси, вслух же спросила. «От чего охраняешь? Почему меня вообще надо от чего-то охранять?» Она думала, что сможет сдержаться, быть спокойной и невозмутимой, но сорвалась на крик. Стукнула Джея кулаком в грудь. «Почему вы оба никак не оставите меня в покое? Неужели мне нельзя хоть немного пожить нормальной жизнью?» не Джей крепко сжал ее руку. «Теперь уже нет». «И ты сказала оба?» «У меня что, конкурент появился?» Лэнси совсем не понравился блеснувший в глазах Джея хищный огонек. Пришлось отшутиться, пытаясь скрыть пробежавший внутри холодок. «Да куда уж кому-то с тобой тягаться, если ты все это время умудрялся за мной следить? Лучше рассказал бы, зачем это вообще понадобилось?» Ответить Джей не успел. Вдруг скривился, будь то от боли, Уши зажал ладонями, прошептал. «Нет, не надо!» Опустился на мостовую, едва заметно вздрагивая. Стал раскачиваться взад-вперед. «Что с тобой?» Ленси не на шутку перепугалась и мгновенно позабыла обо всем остальном. «Ответь, слышишь?» Но Джей мог лишь что-то беззвучно бормотать. Лэнси опустилась рядом на колени, хорошенько встряхнула его за плечи. «Не паниковать! Только не паниковать!» Она по привычке отгородилась от всех эмоций невидимым куполом и стала действовать по наитию. «Смотри на меня! Гляди, не отворачивайся!» Джей замер, глядя на нее совершенно пустым взглядом, от которого Лэнси стало жутко. «Ничего, все будет в порядке, просто потерпи немного!» Он не слышал, она это в миг поняла. Лишь смотрел куда-то сквозь нее. Перестал шептать. Задышал слишком часто. И по-прежнему крепко зажимал уши. Нет, так не пойдет. Но стоило Лэнси дотронуться до его ладоней, как словно бы сильный разряд тока отбросил ее назад. Перед глазами промелькнула сине-зеленая вспышка и тут же погасла. Лэнси встряхнула головой, приходя в себя. Странно. Слишком странно, но задумываться об этом не было времени. Это стало ясно как день. Стоило лишь взглянуть на свернувшегося клубком дрожащего Джея. «Сейчас, сейчас я что-нибудь придумаю!» Лэнси не была до конца уверена, кого хочет этим успокоить – его или себя саму. Снова попыталась убрать его ладони от ушей, на этот раз ощутив лишь несильное покалывание. «Вот и хорошо!» «Теперь ты меня слышишь. Просто потерпи немного. Если можешь, скажи, что происходит». Стоило ей начать говорить, Джей перестал дрожать и замер, уставившись в одну точку. Но как только Лэнси умолкла, стало еще хуже. Пришлось крепко держать его за плечи. «Слушай мой голос, не отвлекайся». Лэнси изо всех сил старалась скрыть панику за требовательным тоном. Джей снова затих так что Лэнси с облегчением выдохнула. В голову пришла единственная идея. Раз уж он реагирует на ее голос, Лэнси положила ладонь ему на покрывшийся испаренный лоб и стала не